Глава 10. Приборка возле дома. 3 ноября. Местное время 3.56. Камчатка. Южный берег озера Налычево. Побережье Авачинского залива. Стартовая позиция 21-го берегового ракетного полка. «Вот он, сволочь! Хитро встал! С прежней позиции напротив Радыгина мы бы его никак не засекли!» Возбужденно воскликнул оператор РЛС комплекса 4К-87 «Возбужденный». При виде особенно ярко отмеченной на экране РЛС. Это примерно, где он находится, задал вопрос командир дивизиона, стоящий позади рабочего места оператора. У самого выхода из бухты Безымянной. Чуть дальше мы ристим ещё три отметки поменьше. Это эсминцы или фрегаты. За ним ближе к берегу ещё одно крупное. Это, вероятно, десантный корабль-док Комсток, который вчера был подбит нашими артиллеристами и выбросился на берег. Что-то есть и в самой бухте. Но видно плохо, мешает мыс Ставитского, но эта отметка точно этот чёртов крейсер. Оживлённые переговоры офицеров оборвал зуммер радиотелефонной связи. Командир 21-го берегового ракетного полка, как только выяснил, что все установки трёх дивизионов развёрнуты в готовность номер 1, он дал приказ на пуск. К утру 3 ноября в 21-м полку оставалось три дивизиона. Один был уничтожен вчера утром диверсионной группой противника. Три дивизиона, по две пусковые установки в каждом. Плюс Комполка решил пойти на риск, вызвав на позицию все транспортные тележки с запасными ракетами. По штату в полку полагалось по четыре полуприцепа ПР-15, буксируемого полноприводным трехосным автомобилем ЗИЛ-150В на одну пусковую установку. Но в полку уже до войны был не комплект техники, да еще вдобавок вчера часть тягачей с полуприцепами была повреждена во время атак американской авиации. но на три полновесных шестиракетных залпа командир полка мог рассчитывать. Больше оставаться на одной и той же позиции было слишком рискованно. Время перезарядки с последующей предстартовой подготовкой у комплекса С-2 составляло до 17 минут. А подлетное время современных реактивных ударных самолетов с Оливудского аэродрома АТУ, внезапно ставшего ближайшим, было чуть менее часа. Ну, надо прибавить к нему время на запрос воздушной поддержки десантам, Временно целиуказание и прочую суету, которая неизбежно возникает при обнаружении внезапной угрозы. Но всё равно срок безопасного пребывания установок 21-го ракетного полка на открытом океанском берегу ничем и никем не прикрытых, кроме одинокой зенитной батареи 57-миллиметровых орудий, небольшой. 3 ноября, местное время 3:45. Камчатка. Дефиле в километре к северо-востоку от сопки Бархатная. Два километра к востоку от брода через реку Паратунка. Передовой дозор разведывательного батальона 3-й дивизии корпуса морской пехоты США. Дозор, четыре морпеха, пулеметный расчет и радист, под командованием сержанта, осторожно пробирался на запад, идя гуськом по краю дефиле. Местность пока была проходима для техники, собственно, это и надо было дозору выяснить. А еще надо было узнать, что за возню затеяли красные впереди. По карте там была река Паратунка, и, конечно, Мелкая, но очень извилистая и с очень болотистой долиной. То есть через саму реку техника вполне могла себе переправиться вброд, а вот на берегах могла и завязнуть. Сама идея начать активные действия ночью, да еще без поддержки авиации, возникла у американского командования не сразу. Поначалу у нее было много противников, которые считали, что надо просто отсидеться этой ночью в обороне при поддержке орудий крейсера «Де Мойн». Но в последний час даже самому осторожному офицеру в штабе высадки стало ясно, что надо срочно предпринять какие-то наступательные действия. И виноваты в этом, как ни странно, были русские. Именно их атаки сначала на авиабазу на острове Беринга, а потом и на само авианосное соединение поставили корпус перед фактом, они остались без поддержки с воздуха. А без воздушной поддержки не воюют. Это знает даже самый тупой курсант первого года кучилища морской пехоты в Куантико. Масло в огонь добавил разгром, учиненный русскими реактивными установками на передовом аэродроме возле Вилючинска. Потери были очень большие. Мало того, что потеряны были все самолеты и вертолеты вместе с экипажами и техническими персоналом, огромные потери понес также инженерный батальон, как раз заканчивающий оборудование аэродрома. Потери в людях были вызваны в первую очередь применением химического оружия наряду с обычными осколочно-фугасными боеприпасами. И самое главное, это было очень не ко времени, хотя и не фатально для десанта. В условиях выхода из строя авиабазы на острове Беринга и совершенно неясной ситуации с Т-72, этот аэродром становился решающим опорным центром для десанта на Камчатке. Самолёты и персонал были но на Новом Острове Ату. Сапёры тоже ещё были в составе десанта, но для того, чтобы перебросить их на передовой аэродром Надо было исключить в корнею новую возможность обстрела этого аэродрома. А для этого надо было кровь из носу отодвинуть линию фронта, выбив русских из села Паратунка, а значит, начать продвижение немедленно, не дожидаясь утра. Морпех Ширши впереди внезапно поднял руку и остановился, одновременно пригибаясь. Сержант, бы шумно материализовавшийся рядом с ним, негромко спросил: "Арчи, что там у тебя?" "Сэр, лучше посмотрите сами." Дефиле в этом месте чуть расходилось в стороны, а небольшое превышение давало чуть более лучший обзор, чем обычно ожидаешь от пересеченной местности, вдобавок поросший густым кустарником. В распоряжении группы был один прибор ночного видения, но сейчас в нем не было особой нужды. Прямо перед ними расстилалась заснеженная пойма, и на подсвеченном, выглянувшей из облаков луной и белом фоне, огромной черной полосой, выделялась гать, уже почти готовая. На её ближнем конце сапёры, при свете фонарей, ещё укладывали последние доски настила на брёвна, а вдали, со стороны западного берега поймы реки Паратунка, на эту только что построенную дорогу уже заезжала техника. Но раздумывать Уржанту пришлось недолго. Он сдвинулся, желая рассмотреть всё получше, буквально на полшага в сторону. Это решение оказалось неудачным. Он задел неприметную в темноте растяжку. Прогремел взрыв, убив Морпеха, стоящего рядом с И легко ранив ещё двоих. Тут же взлетела осветительная ракета, залив всё мертвенно-белым светом, и по обнаруженным американцам начал работать пулемёт. Дозор, потерявший уже троих убитыми, залёг, отстреливаясь в ответ, а радист, стараясь перекричать выстрелы, докладывал об увиденном. Через несколько секунд неподалёку хлопнул негромкий разрыв пристрелочной мины советского батальонного миномёта, а потом разрывы пошли пачками по 4 штуки. Как по заказу, началась стрельба на сопке справа от них, красные старались вытеснить с высот передовые дозоры американцев. Русская самоходка, до сих пор тихо крадущаяся на малом газу, взрывев мотором, бодро перемахнула гать, качая длинным стволом. Она сразу же приняла влево, стараясь укрыться среди поросших высоким стланником бугров на северном отроге сопки Бархатной. За ней, выдерживая довольно большие интервалы, спешили еще несколько танков и самоходок. Чرتхаясь, морпехи начали отходить. Делать это пришлось под миномётным огнём. Дозор потерял ещё и пулемётный расчёт, накрытый прямым попаданием 82-миллиметровой мины. Американцы уже приуныли от такого агрессивного натиска противника, но тут над их головами начали свистеть снаряды американских 105-миллиметровых гаубиц. На пойме встал целый честокол разрывов. И в завершении всего, позади них раздался одновременный рёв нескольких десятков танковых моторов. Тяжелые танки М-103А и средние танки М-48А-2 3-й дивизии морской пехоты пошли в контратаку. Но русские оказались готовы к такому развитию событий. Артиллерийских радаров у советских войск на Камчатке не было, зато заблаговременно было развернуто несколько корректировочных групп. Помимо группы на северном склоне Вилючинского вулкана, так хорошо себя показавшей при обстреле аэродрома, были еще корректировщики. Часть из них, которые находились на ближайших сопках, Американцы пытались сбить с позиций, но вся проблема была в местности. Чем дальше от берега, тем выше были сопки, в глубине полуострова превращающиеся в полноценные горы или даже вулканы наподобие Велючинского. И почти весь американский плацдарм всё равно просматривался с нескольких сторон: с Велючинского вулкана, с сопки Бархатная, с южного склона сопки возле Велючинска, которая ещё оставалась в советских руках. И практически все места пригодны для размещения артиллерийских батарей, худо-бедно с этих мест просматривались. Ночью с этих точек заметить стрельбу из орудий было ещё легче. 105-миллиметровая гаубица даёт при стрельбе довольно мощный форс пламени. Ну а дальше дело техники: буссоль возьмут, сообщение по радио, триангуляция. И вот у командира 157-го артиллерийского полка на карте появляются отметки вражеских батарей. Основная проблема была в том, Что у 157-го артолка уже была потеряна половина его основной огневой силы дивизиона 122-мм миметровых гаубиц. Из трёх батарей по шесть орудий в каждой, одна погибла полностью вчера утром при отражении высадки десанта, а вторая пострадала вчера вечером при неудачной попытке обстрела аэродрома, когда американский тяжёлый крейсер накрыл её своими 8-дюймовыми чемоданами. Уцелел всего один огневой взвод, который вместе с последней третьей батареей и начал контрбатарейную борьбу с американскими гаубицами. Еще один гаубичный дивизион из состава полка по первоначальному плану был оставлен для обороны Усть-Камчатска и сейчас совершал ускоренный марш по разбитым американской авиацией дорогам. К этому бою он не успевал совершенно точно, а третий дивизион в полку был вооружен 85-мм пушками Д-44. Для контрбатарейной стрельбы они годились гораздо меньше, чем гаубицы М-30, И сейчас дивизион был развёрнут по батареям на всех танкоопасных направлениях. Две батареи прикрывали только что построенные гати. Одна была развёрнута напрямую на водку вдоль единственной дороги от Вилючинска до Николаевки. Советским артиллеристам уже удалось привести к молчанию одну батарею американцев и перейти на накрытие позиции другой. Как вдруг недалеко от места расположения одного огневого взвода встал высоченный разрыв 203-миллиметрового снаряда. Американцы бросили на стол свой главный козырь. Орудия тяжелого крейсера «Де Мойн» вступили в игру. 3 ноября. Местное время 4.01. Камчатка. Якорная стоянка на входе в бухту «Безымянная». Тяжелый крейсер «Юэс-Нэви» CA-134 «Де Мойн». Крейсер готовился к открытию огня. Он уже со вчерашнего вечера стоял на двух якорях у входа в бухту «Безымянная». В самой маленькой бухте для него просто не нашлось места. С северной стороны сапёры наконец-то достроили плавучий пирс, и к нему пришвартовался десантный корабль Колониал. Второй десантный корабль, остававшийся целым, Форт Марион, был пришвартован к корпусу Колониала. И, насколько было известно, через полчаса эти десантные корабли будут разгружены полностью. Далее они должны будут под прикрытием фрегата «Майор» срочно уйти в Датч-Харбор на погрузку третьей волны десанта. Этот порт был выбран командованием корпуса в качестве основного пункта сосредоточения войск и техники, предназначенных для захвата Камчатки. А там, чем черт не шутит, опираясь уже на порты Камчатки, можно будет подумать и о занятии всего советского Дальнего Востока. Но сначала им надо разобраться с этой русской надоедливой 22-й дивизией – Вернее уже с её остатками. Самой большой проблемой будет корректировка огня главного калибр крейсера. С разгромом передового аэродрома сейчас у американцев почти не осталось воздушных корректировщиков. Все вертолёты и самолёты оказались уничтожены. Остались только два вертолёта на колониал и Форт-Морон, и один на самом крейсере, который успешно готовился к вылету. А пока орудия Демуйна пришлось наводить по данным артиллерийского радара морской пехоты. Уточняя данные по радиосвязи голосом, не очень быстрый и точный способ корректировки, тем более что работе радиосвязи очень мешала включённая станция помех крейсера. Подумав, комодор Снайдер приказал временно прекратить её работу. Несмотря на скептическое отношение комодора к такой сложной системе наведения и корректировки, с радарной станции передали, что первый же перестрелочный выстрел крейсера лёг с практическим накрытием. но не успел старший артиллерийский офицер крейсера получить данные о месте падения второго выстрела с введенными поправками, как с поста обзорной РЛС пришло тревожное сообщение о группе скоростных низколетящих целей, идущих прямо над Мойн. Нельзя сказать, что американцы не ожидали чего-то такого, но все системы ПВО крейсера были спроектированы и рассчитаны на отражение атак самолетов, причем с характеристиками 15-летней давности. Все, кроме недавно обновленной при расконсервации крейсера, станции постановки помех, но она и была как раз отключена. Пока командир отдал приказ, пока станция разогревалась, выходя на рабочий режим, пока арт-установки универсального калибра крейсера разворачивались в сторону новой угрозы, пока получали оповещение об атаке с воздуха другие корабли, утекали драгоценные секунды. А русские самолеты, это были именно они, и они не были. За каждую такую секунду пролетали целую тысячу футов. Плохо было еще то, что радары кораблей не смогли засечь старт русских ракет. Молодые лососи были обнаружены уже на подлете в 10 милях от Демойна. И моряки Юас-Неви успели лишь дать полдюжины залпов из 127-мм орудий с дипольными отражателями по курсу следования ракет. Станция «Помех» смогла в последний момент отвезти одну ракету от крейсера Ещё одна повелась на густые облака алюминиевой лапши, густо висевшие сейчас в воздухе над водой к северу от крейсера. Стрельба из зенитных орудий автоматических пушек калибра 76 и 20 мм РЛКонов тоже оказалась малоэффективной. И трёхдюймовки, густо пятнавшие в воздух вспышками разрывов, и РЛКоны, сверлившие им на тот разсами, сработали почти впустую. Выдача целеуказания зенитной артиллерии осуществлялась с помощью четырех директоров Марк-56, оснащенных радарами Марк-35. Системы располагались на высоких пилонах по углам надстройки и обеспечивали идеальные условия для борьбы с пикирующими бомбардировщиками. Против низколетящих торпедоносцев радары МК-35 работали уже хуже. Но когда корабль проектировался, это было несущественно. Японские торпедоносцы ночью не летали. А днем в управлении наведением отлично справлялись оптические элементы систем МК-56. Но сейчас, ночью, да еще когда к крейсеру летели немедленные и большие торпедоносцы, а маленькие и быстрые ракеты, радары все время давали сбои. Из-за помех переотражения от подстилающей поверхности плохо работали даже куда более современные радары, что уж говорить о конструкции 15-летней давности. В итоге многочисленная зенитная артиллерия крейсера 24 ствола калибром 76 мм и столько же калибром 20 мм, все автоматические и весьма скорострельные, попросту облажались. Трёхдюймовки, выплёвывающие в сумме до 20 снарядов в секунду, смогли сбить только одну ракету. Ракетоны, имеющие куда большую скорострельность, но гораздо более слабый снаряд, сработали ещё хуже. Они смогли только повредить одну ракету, когда она уже была возле крейсера. В итоге она всё равно попала в него. но только в самую носовую оконечность, аккурат в то место борта, где на крейсере был написан его номер. Броневой пояс тяжелых крейсеров типа «Демойн» тянулся от барбета-носовой башни и до барбета-кормовой, прикрывая всю цитадель и машинное отделение крейсера. А нос, куда влетела эта ракета, был закрыт обычной судостроительной сталью. Эта преграда даже не заставила сработать взрыватели ракеты. Они сработали на подрыв, когда ракета влетела внутрь, ломая все на своем пути. И встретилась с мощной продольной переборкой. Поэтому боевая часть 850 кг тротила гексогеновой смеси ТГГ-5 взорвалась внутри носовых отсеков корабля на расстоянии 5 м от пробитой обшивки. Уже это попадание оставило крест на боеспособности крейсера. Ему оторвало нос почти как тале до ранее. Правда, у того оторванный кусок был побольше. Но всё это не имело никакого значения. Две другие ракеты попали в цитадель крейсера. «Де-Мойн» стоял сейчас на якорях, к ракетам практически бортом, являя собою прекрасную мишень длиной в 200 с небольшим метров и высотой примерно с трехэтажный дом. Вторая ракета проломила броневой пояс 152 мм над машинным отделением и взорвалась уже внутри. Бронирование «Де-Мойна» было рассчитано на противостояние 203-мм бронебойным снарядом 50-калиберной японской пушки «Тип-3» орудия японских крейсеров тогдашнего периода на дистанциях выше 12 км. Но ракета Сопка с сухим весом более чем в 2 тонны превосходила японский снаряд почти в 20 раз. И скорость ракеты была больше, чем у этого снаряда, на принятых американскими конструкторами для расчёта дистанций. А скорость, умноженная на массу, даёт импульс, который и проломил броневой пояс крейсера, как кулак взрослого мужчины пробивает стенку картонной коробки. А дальше последовал внутренний взрыв в добавок образовавшей пробоину в 5 квадратных метров, частично ниже ватерлинии, и многочисленные повреждения силовой установки крейсера от ударной волны и обломков сосколками летящих во все стороны. Крейсер получил смертельную рану. Третья ракета, влетевшая в 5 метрах позади барбета кормовой башни главного калибра, привела почти к таким же последствиям, что и первая, только корма у крейсера не оторвалась. Всё-таки ширина корабля здесь была гораздо больше. Но помимо пробоины, огромной, в несколько десятков квадратных метров, корабль обзавёлся ещё и большой дырой в палубе. Со стороны это смотрелось, как будто какое-то сказочное чудовище откусило у крейсера здоровенный кусок борта с палубой в придачу. И как вишенка на торте, явилось четвёртое попадание. Одна из ракет, поначалу потерявшая цель из-за помех и пошедшая в сторону, перезахватила цель. Она врезалась в десантный корабль Комсток, ранее выбросившийся на камне, начав со оторвав ему корму. Мало того, что она похоронила планы по починке этого корабля и снятию его с мели, ракета уничтожила кое-какие припасы и снаряжение, которые не успели с него выгрузить. 3 ноября, местное время 4:07. Тихий океан. Aviator Station, остров Ату, Алеутский острова. 430 км к востоку от острова Беринга. Сообщение об атаке красных ракет и ещё и кораблей поддержки десанта свалилось на командование аэродрома отту как снег на голову. Ещё не успел пройти шок после фактического выхода из игры авианосного соединения адмирала Холлоуэя. Надо было отзывать свои перехватчики, чётна пытавшиеся найти русские ракетоносцы. У нескольких групп заканчивалось топливо, и им срочно требовался заправщик. А организовать встречу самолётов с заправщиком в темноте, в облаках над бушующим океаном Это тоже отдельная операция. А поврежденные немногочисленные корабли надо прикрыть противолодочными самолетами, и для этой цели им тоже не помешал бы заправщик. И уж точно заправщик необходим при организации воздушной поддержки десанту на Камчатке, и даже не один. Без заправщика туда посылать самолеты бессмысленно. По дальности над Камчаткой могут нормально работать только старые штурмовики «Скайрейдер» и новейшие «Виджиленты». но первый туда посылать без прикрытия с воздуха слишком рискованно, а второй вообще остался в единственном числе, да он еще не готов после длительного рейда на Анадырь и бухту проведения. А заправщиков на Ту-стейшн не так уж и много, это же не авианосная группа, а всего лишь небольшой аэродром подскока, который внезапно стал главным и передовым. Командир авиабазы вздохнул и принял решение. Два заправщика надо посылать к двум группам крестоносцев морской пехоты, иначе мы их потеряем. Последний третий пойдёт с четвёркой Ф8 и шестёркой Скайрейдеров на Камчатку для поддержки десанта. Канадские противолодочные Авроры, патрулирующие океан к западу от Ату, пока обойдут себе без дозаправки. Всё равно при таком волнении и опасности от подводных лодок нереально мала. Командир авиабазату Station ещё не знал, что океан так быстро успокоится, что канадские силы ПВО будут срочно задействованы в другом направлении. оставив для патрулирования на востоке только один экипаж. И в итоге это решение будет стоить во стране потопленного новейшего авианосца. 3 ноября. Местное время 4.08. Камчатка. Дефиле в километре к северу от Сопки Бархатная, 500 метров к юго-востоку от брода через реку Паратунка. Самоходная установка СУ-100, бортовой номер 02, из состава 460-го отдельного авианоска. самоходно артиллерийского дивизиона 22-й дивизии. Их было четверо, четыре машины. Вся первая батарея целиком. Вот и все силы, что успели переправиться через гать и развернувшись к югу, занять заранее подготовленные сапёрами позиции на южном склоне дефиле перед бродом и проложенной за ним гатью. Позиции это слишком громко сказано. За ночь сапёры успели только выкопать неглубокие окопчики, всего полметра глубиной, замаскировать брустверы И расчистит немного сектора ведения огня. Такие же окопчики были оборудованы и на северном склоне дефиле, но сейчас они остались пусты. Дальше произошла заминка. Американцы, очевидно, передовой дозор, заметили переправу техники. Их тоже заметили. Поднялась стрельба. Взлетели осветительные ракеты, заработала артиллерия, наша и вражеская. И почти сразу же один из вражеских гаубичных снарядов попал в гать перед танком командира дивизиона. который шёл за первой батареей. Танк не был повреждён, как застывшие за ним самоходки второй батареи, но гать оказалась разрушена. Конечно, сапёры, рискуя жизнями под непрерывными разрывами снарядов, могли уложить на повреждённое место запасные брёвна, но время было потеряно, и это оказалось фатальным. Вся эта суета сапёров с гатями и расчисткой местности для прохода техники не прошла мимо внимания американцев. Помимо высылки дозоров был подготовлен ударный кулак включавший в себя один батальон морской пехоты и танки. Батальон, правда, уже изрядно потрёдевший средних танков М48A3 и самое главное рота тяжёлых танков М103. Тяжёлый танк М103 производил впечатление, наиболее подходящим к нему названием, наверное, было танк напуганых. Генералы, которые утверждали на него техническое задание, очевидно, во вторую мировую войну были офицерами, которые высаживались в Европе. Не на Тихом океане, где американцам противостояла совершенно смешная японская бронетехника, а именно в Европе, на Сицилии, в Италии, во Франции, где американские солдаты наконец-то столкнулись лицом к лицу с тиграми, пантерами и прочими порождениями сумрачного тевтонского гения. И тогда американским военным стало ясно, почему их русские союзники морщатся при виде шерманов и откровенно плюются при виде стюартов, поставляемых им по ленд-лизу. тогда ситуацию спасло абсолютное господство в воздухе. А в редких случаях, когда погода закрывала небо для авиации, немцев просто задавили числом. Напотери при этом были весьма болезненные. Как сказал один из американских танковых командиров, при бою с королевским тигром в соотношении 15 к одному в нашу пользу позволяет нам с уверенностью рассчитывать на победу. А ведь у русских, которые стремительно превращались из вчерашних союзников в завтрашних врагов, танков было гораздо больше, чем у немцев. И если быть честным, именно русские сломали хребет бронетанковым силам вермахта, перемолов и тигры, и пантеры, и прочий зверинец. Короче, армия США и корпус морской пехоты хотели получить тяжёлый танк. Нет, танк. Конструкторы, которые его проектировали, находились под очень большим впечатлением не только от немецких машин, но и от советского танка ИС-3, который по факту являлся победителем во Второй мировой войне среди тяжёлых танков. Но сразу танк у них не получился. Всё-таки американская танковая конструкторская школа в 1940-ых годах представляла собой убогое зрелище, резко контрастируя с корабельной или той же авиационной. Их метания и потуги, начиная с 1945 года и заканчивая 1951, выразились в ряде опытных проектов: Т-29, Т-34 и наконец Т-43. И последний, как представлявший собой что-то более существенное, чем сон разума, даже был изготовлен серией в 300 штук. Однако, сказалась спешка с производством танка. Системы управления огнём и наведения орудия работали неудовлетворительно, их нужно было заменить новыми. От силового отделения нагревалась ниша башни, а выхлопные газы попадали в отделение управления. В танк по результатам испытаний нужно было внести около 100 различных доработок и изменений. В результате в 1955 году было принято решение отправить всю серию на хранение, Т-43 на вооружение сухопутных войск не был принят. После многочисленных доработок танк под обозначением М103А1 в количестве 219 штук в 1959 году был принят на вооружение морской пехоты. А армия в конце концов от него отказалась. Уж очень дорогое и прожорливое чудовище получилось в итоге у конструкторов фирмы «Крайслер». Танк впечатлял даже просто одним своим внешним видом. Невероятно мощная длинноствольная пушка М-58 калибром 120 мм. Лобовая броня корпуса в 120 мм, достигающая на стыке верхней и нижней лобовых деталей линкорной толщины в 10 дюймов, 254 мм. Мощный карбюраторный двигатель АВ-1795Б мощностью 810 лошадиных сил. И трансмиссия CD-854B, позволяющая разгонять танк массой более 58 тонн до 37 км в час. Надежное шасси, опирающееся на 7 катков. Два пулемета, один 50-го калибра на башне и один 30-го, спаренный с пушкой. Очень хорошо забронированная башня, лобовая броня которой была 127 мм, а большая маска орудия была толщиной в те же 254 мм. Лишь немногие опытные танкисты, более внимательно ознакомившиеся с танком, сменили свой восторг от его мощи на недоумение и даже разочарование. Мощная пушка требовала двоих заряжающих и была вдобавок нестабилизированной. Стрелять, чтобы куда-то попасть из неё, можно было только с остановки. Облако пороховых газов, грязи и пыли, которое образовывалось во время выстрела из такого мощного орудия, практически закрывало наводчику цель. Лабовая броня впечатляла, Но толщина бортовой была всего 51 мм, крыши башни 35 мм, а днища и того меньше, всего 25 мм. Танк получился очень длинным и высоким. Высота его превышала 3,5 м, длина 11 м. Из-за этого он был очень заметен и неповоротлив. И наконец, мощный бензиновый двигатель был настолько прожорлив, что запас хода составлял всего 130 км, и это по хорошим дорогам. вдобавок выхлопные газы каким-то образом частично попадали в боевое отделение. Последние недостатки конструкторы уже вроде бы устранили, поставив на модификацию М103А2 дизельный двигатель с улучшенным дефлектором выхлопных газов и запасом хода в 480 км. Но третья дивизия эти машины не успела получить. И вот сейчас эти монстры, неспешно переваливаясь по ухабам, вышли на встречу замешкавшейся на переправе колонне советской техники. Полностью в боевые порядки американцам тоже развернуться не удалось. Не позволяла ширина распадка, по которой двигались М-103. Танки шли узким клином, по 4-5 машин в ряд и с минимальными интервалами между машинами в ряду. Несмотря на такое стесненное построение, положение у американцев было все равно лучше, чем у вытянувшейся в одну нитку и стоящей на месте советской колонны. Но первым заметил противника экипаж танка Т-34, командир 460-го отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона. К этому времени американский артобстрел в результате контрбатарейной борьбы начал ослабевать. Советские же гаубицы заняты были обстрелом позиций вражеской артиллерии и помочь своим войскам не могли. Обстрел американских позиций вели лишь несколькими наёмных батарей. Казалось бы, совершенно безвредных для американских танков. На деле в том, что несколько миномётов с момента американской атаки начали стрелять осветительными минами. Это позволило несколько выровнять неравное положение у советских наводчиков и водителей, не имеющих приборов ночного видения по сравнению с американцами, у которых эти приборы были. Более того, постоянно перемещающиеся и очень яркие источники света сделали эти приборы для американцев почти бесполезными в данный момент. И советский танк первым открыл огонь. Трассир бронебойного снаряда стремительно прочеркнул задымлённое поле боя и упёрся в башню одного из "МСТ-3". Но вопреки ожиданиям наводчика 34-й, он не закончил свой полёт пробитием брони и внутренним взрывом, а резко изменив свой полёт, ушёл в сторону. Рикошет следующий снаряд досланный заряжающим. Наводчик судорожно крутя маховички прицела орудия чуть сдвинул перекрестие ниже. Рядом матерился командир, рыча ему в ухо: Давай под башню ему, суки. Вражеские танки уже остановились, а тот, который он выцеливает, начал разворачивать орудие в его сторону. Выстрел. И снова трассиров от снаряда, упёршийся точно в то место, куда он метил, уходит рикошетом в сторону. Взвыл вентилятор, удаляя из башни едко пахнущие пороховые газы. Краем своего разума наводчик слышал, как по радио кричит командир дивизиона, обращаясь к самоходкам, стоящим за ними на гати, назад, все назад. Сознание отстраненно фиксирует тот факт, что огромная пушка вражеского танка, теперь уже точно смотрящая своим жерлом на него, совершает еле заметные колебания вверх-вниз. «Крестить начал», — вспоминают он рассказывать тиранов Великой Отечественной, которые рассказывали про свои поединки с немецкими тиграми. И совсем не кстати вспоминаются слова одного из них про то, что у тебя будет только несколько секунд после этого, чтобы выскочить из танка. Но руки и глаза уже делают свою работу — наводя орудие на широкую гусеницу. «Надо было это делать сразу, первым выстрелом», — думает он, нажимая спуск. Он еще успевает увидеть, как трассер снаряда упирается точно в гусеницу американцу, вспыхивая на этот раз разрывом, после чего перед глазами возникает вспышка, которая сменяется темнотой небытия. Капитан морской пехоты Пол Ксавье, командующий ротой тяжелых танков, прокричал в микрофон радиостанции ротной связи. «Барни, молодец!» С первого раза достал ублюдка. «Поу, Джон, попробуйте накрыть самоходки, пока они торчат на гате. Близко не лезть, работайте с этой дистанции. Питер, прикрой барни, пока он будет чиниться. А остальным наблюдать. Контроль за тем берегом и левой стороной этого». Разведка донесла, что одна из самоходок точно успела перебраться на эту сторону. «Не стрелять. Огонь открывать только тогда, когда они пройдут первый ориентир», кричал в тангенту шлемофона командир первой батареи СУ-100. Уже ясно, что бой начинается не в пользу советских войск. Дивизион не успел проскочить гать из-за глупой случайности. Более того, уже горит танк командира дивизиона. Управление боем потеряно. Самоходки 2-й и 3-й батареи отходят, причем под обстрелом. А сами даже ответить не могут. Разбитая и горящая 34-ка впереди закрывает им видимость. Спасти ситуацию может только вступление в бой его батареи. Но делать этого сейчас нельзя. танки противника должны подойти ближе к Гати, чтобы его самоходки могли бить эти чудовища в борт. Но как же не стрелять, ведь само в руки идёт. А задача надумал летенант Пиксин. Летенант только перед самой войной прибыл из Омского танкового училища, ещё грезил подвигами. Сейчас, когда один из вражеских танков со сбитой гусеницей развернул очутливо не к оруй к самоходке, желание подбить его оказалось сильнее приказа. И летенант решился. Самоходка Пиксина, находившееся ближе к гати и ниже всех в батарее по склону, харкнула огнём, выплюнув 100-миллиметровый бронебойный снаряд. Через несколько мгновений трассер снаряда вошёл в заман огромной башни вражеского танка. Когда развеялся клубы дыма и огня, на несколько мгновений скрывшие противника полностью, перед самоходчиками предстала удивительная картина. Башня танка скособочилась, вдобавок раскрывшаяся, как диковиный цветок из-за внутренней детонации боеприпасов. "Давай на води на следующего", азартно крикнул наводчик Упиксон. Танки противника уже поворачивались в сторону новой угрозы, а их орудия, шевелясь, казалось, внюхивают самоходку. Выстрел. Трассир снаряда прочеркнул светлой молнией темноту, упёршись в лобовую броню одного из американцев и изменив направление, унёсся в сторону. Лейтенант мгновенно вспотев, начал понимать, что ошибся. И ошибка эта сейчас будет стоить ему жизни. Ему и его экипажу. А может быть и всей батареей. Бронебойный тупоголовый снаряд с баллистическим наконечником БР-412Б на дистанции 1500 метров при угле встречи 60 градусов пробивает 110-мм броню. Вспомнил он слова преподавателя в училище, старого танкиста с обожженным лицом. «Парни, да достаньте вы наконец этого ублюдка!» закричал по радио Ксавье, Не выдержав картины боя, развернувшейся на левом фланге, целых 5 танков и вороты, шедших позади его первой четвёрки, вернее уже тройки, молотили по позиции русской самоходки. Эта чёртова самоходка первым же снарядом убила танк Барни со всем экипажем. Остальные 3 танка из передней шеренги сейчас перестреливались с другими самоходками красных, отползающими задним ходом по гати, причём не без успеха. Уже через минуту американцам здесь улыбнулась удача. или водитель второй самоходки исплаховал, или разрывом снаряда у него повредила гусеницу, но его самоходка развернулась боком, частично съехав с гати и погрузившись кормой в болото. Пушка самоходки замолчала, беспомощно уставившись в сторону, не имея возможности стрелять по американцам из неподвижной рубки. А ещё через полминуты сразу два снаряда влетели в её тонкий борт. Над гатью встал огромный багровый ком взрыва, очевидно, у сусто сдетонировал боекомплект. Передняя самоходка, оказавшись отрезанной, со злым отчаянием огрызалась огнём, стараясь подороже продать свою жизнь, но против трёх тяжёлых танков в лобовом столкновении у неё не было никаких шансов. И вот уже на Гати горит третий костёр. Остальные самоходки, успев отойти с открытой Гати, попрятались в мешкустов и деревьев, росших на западном берегу речки Паратунка. Можно было, подойдя ближе к гате, начать их выковыривать, спровоцировав на лобовые поединки. Но до этого надо было сначала разобраться с этой упрямой самоходкой, засевшей на этом берегу, на левом фланге, пока ураганный огонь пяти танков не принес видимых результатов. М-103 стреляли с места, с расстояния всего около полутора километров, но никак не могли накрыть проклятого русского, засевшего на склоне сопки, как клещ. У Су-100, очевидно стоящий в окопе или в глубокой ложбине, было видно лишь верхнюю часть низкой рубки. Сущий мизер, если учитывать, что вся русская самоходка имела очень небольшой силуэт, особенно в передней проекции. Но где чёрт бы их побрал моряки со своими большими пушками? До начала атаки представитель флота клятвоно обещал, что 8-дюймовки Демойна смешают с земли любую оборону, вставшую на пути танков корпуса. Внезапно проснулось радио. На связь вышел подполковник Ричард Стейтон. который принял командование сводной тактической группой, состоящей из двух экспедиционных и танковых батальонов морской пехоты. Капитан, ситуация такая. Артиллерийской поддержки с кораблей не будет. Флотские опять проспали. Красные атаковали крейсер ракетами и добились нескольких попаданий. Сейчас положение выясняется, но в ближайшее время на 8-дюймовке рассчитывать нечего. Универсальные 5-дюймовые калибры других кораблей сейчас плотно заняты своей обороной. С воздуха нас обещали поддержать наши парни с Ату-стейшн, но им только лететь до места больше часа. Я добился, чтобы тебя поддерживала батарея 105-мм, но ее все время накрывают более дальнобойные русские 5-дюймовые гаубицы, так что ты очень на нее не рассчитывай. Сможешь пойти вперед и захватить эту чертову переправу с этим чертовым поселком на той стороне? Иначе наш аэродром так и останется под обстрелом, и мы не сможем здесь сажать самолеты». А без них нам придётся туго. Капитан думал несколько секунд. Ему не хотелось идти вперёд без поддержки артиллерии и авиации, но и торчать на месте было опасно. Надо рискнуть, тем более риск небольшой. Его роте предстоит всего-навсего лобовая дуэль с более слабым противником, да ещё уступающему ему в численности. Да, сэр, справимся. Особенно если парни на М48 и из остальных рот помогут нам. а пехота прикроет от бандитов с базуками, когда мы втянемся на улицы поселка. Хорошо, я сейчас дам соответствующие приказы». Закончив разговор с подполковником, к Саве разразился целой серией команд. Первой тройке танков предстояло подойти к самому восточному концу гати, разойдясь веером в стороны. К ним на помощь направились еще четыре танка. Всем им предстояло контролировать западный берег, подавляя все попытки русских открыть стрельбу, по возможности не подставляя борта. А лобовую броню наших малышек с дистанции более полутора километров не пробьет ни одна красная сволочь. За ними концентрируется остальная рота, в том числе и «пятерка», которая должна закончить дело с этой очумелой самоходкой, каким-то чудом сумевшей проскочить на этот берег. Ну а после того, как его рота подавят все очаги сопротивления, И возьмёт на прицел все подозрительные места на том берегу, через гать пойдут парни на М-48. Спихнут этот железный хлам и займут плацдарм на том берегу. Это уже при поддержке морпехов из 22-го батальона. Первым посылать через гать в посёлок мощные, но неуклюжие и неповоротливые танки и вороты полка категорически не хотел. Не успеешь оглянуться, как сожгут, выскочив с базукой из-за какого-нибудь забора. Лейтенант Пиксин не знал, что ему делать. Ближайшие танки противника, целых 5 штук, развернувшись к нему толстой лобовой бронёй, даже не двигались с места. Они просто долбили по его позиции из пяти длинных стволов огромного, даже по меркам самоходчиков калибра. Его экипаж пока выручал подготовленный сапёрами окопчик, скрывавший вся шасси самоходки. Снаружи торчала только часть рубки с маской пушки. Трассеры снарядов противника, густо летевших от американцев, пока проносились рядом с рубкой, Или утыкались в землю перед окопчиком, поднимая столбы земли и грязи. Всё это закрывало видимость наводчику, и поэтому ответные выстрелы самоходки были редкими и безрезультатными. Ну, если не считать ещё пару рикошетов от башни одного из станков противника. Летенант в конце концов решил, что ему надо делать. Только вот именно в этот момент лимит везения у его машины почти закончился. Перед глазами вспыхнула вспышка, и наступила темнота. Начнулся лейтенанта от тёплой воды, льющейся ему на лицо. Тело его по ощущениям пропустили через мясорубку, в голове шумело, перед глазами плавали разноцветные круги. С трудом он понял, что лежит под жах ноги на палубе его отделения. В свете тусклой лампочки он увидел склонившиеся над ним лица остальных членов экипажа. Они двоились и расплывались, беззвучно открывая рты. Внезапно кусками стали возвращаться звуки. В это же время начали возвращаться запахи. Кислопритурную вонь от сгоревшего пороха остро перебивал запах близкого пожара. Где-то рядом совершенно точно горела какая-то тряпка, обильно приправленная соляром. «Тайш ли тен? Как все? Выете?» С трудом дошел до него вопрос заряжающего. «Не помру!» С хрипом выдавил из себя он, садясь и поднимая руки к лицу. Из правого уха под шлемофоном текло что-то густое и теплое. во рту была каша из непонятно чего. Летенант, с трудом перебарывая противный медный привкус, выхрокнул из себя прямо на ладонь комок чего-то тёмно-красного с белевшими осколками собственных зубов. Потом огляделся, машинально вытирая руки прямо о свой комбинезон, и уже более осмысленно спросил: "Что с машиной? Это мы горим? Попали у нас?" Но снаряд рекошетом ушёл. Наверное, угол слишком острый был, иначе мы бы уже не разговаривали, пояснил новичок. показывая на длинную выпуклость, образовавшуюся с внутренней стороны цилиндрического основания командирской башни на правом боку рубки. Как попали, так я сразу ветош поджог и на ружью выбросил, потом ещё солярки подлил, чтобы на бруствере чуде дело, добавил водитель. Американцы, когда огонь разгорелся, сразу стрелять перестали. Ну и мы пока тихо сидим, двигатель работает, пушка в порядке. Только вот рация накрылась. Пиксес с запоздалым раскаянием вспомнил о последнем приказе командира батареи, услышанном им по радио, и им же сразу нарушенном, и спросил, поднимаясь на ноги: А остальные машины нашей батареи как? Пока не стреляют, тоже тихо сидят? На ногах ощутимо качало. Летенант с одроганием прижался плечом к отметине от снаряда, которую едва не убил их всех, стараясь рассмотреть что-то в смотровой триплекс. Тот был покрыт густой сетью трещин. Как и два других, очевидно от удара снаряда, пусть и рикошетом, плохо пришлось не только лейтенанту. «Сержант, давай запасные триплексы». Пока меняли треснувшие приборы наблюдения, обстановка снаружи начала меняться. Количество рычащих моторов американских танков увеличилось, и звук начал смещаться к западу. Там же теперь раздавались и звуки выстрелов. 3 ноября, местное время 4:18. Камчатка, южный берег озера Налычево, побережье Авачинского залива. Стартовая позиция 21-го берегового ракетного полка. Да, я подтверждаю. Крейсер серьёзно повреждён. Судя по изменению радиолокационной отметки, он не только стоит без хода, но и значительно погрузился в воду или даже вообще сидит на грунте. К тому же, он уже 10 минут как прекратил огонь. Докладывал старший оператор обзорной радиолокационной станции командиру 21-го ракетного полка. Командир, ещё раз подумав, принял наконец решение. В зоне поражения ракет 21-го полка сейчас был практически весь вражеский десантный ордер, за исключением одного из десантных кораблей, уже успевшего зайти и пришвартоваться в глубину бухты Безымянная. Ещё один десантный корабль стоял дальше, напротив бухты Малая Саранная, два сидели на берегу. вынужденные выброситься на мель из-за полученных вчера повреждений. Вокруг них кружили три боевых корабля: два эсминца и фрегат. И всё, значит, решено. Второй удар полгу будет наносить под двумя эсминцам. Надо их убрать с игровой доски. Фактически это последние вражеские корабли, которые могут эффективно поддерживать десант своей артиллерией на большую дальность. Это раз. Вдобавок, без них остальные корабли будут почти беззащитны от ударов с воздуха. Это два. А если командование хватили и своевременно перебросит оставшиеся силы из усть-Камчатска в бухту Пролитения, то десант можно будет подщипать из моря. Это три. Ну что же, перезарядка пусковых установок закончена, надо распределить цели. Внимание, первый дивизион и пусковая номер 1 второго. Цель сменится на траверсе мыса Шипунский. Четвёртый дивизион и пусковая номер 2 второго. Ваша цель исминцы в пятидесяти кабетовых к Востоку от мыса Сранный. Пуск по готовности. После пуска начать перезарядку, не уходя с позиции. Если повезёт, его полку топят эти два исминца, а потом третьим залпом покончит с фрегатом, добьёт крейсер и постарается повредить десантные корабли. После чего надо будет срочно уходить, иначе есть возможность попасть под авиаудар. Ударная группа противника сейчас или взлетает с острова Оту, или уже летит с Камчатки. В этот раз первым я заметил подлетающие ракеты по стабзорной РЛС ЗРК Тартар эсминца USS DDJ42 Мехен. Но отразить налёт при помощи самого ЗРК, так хорошо сбивавшего Миги вчера, эсминц не смог. Ракеты летели на высоте всего 400 м, на 100 м ниже нижней границы зоны поражения комплекса. Эсминц смог только предупредить остальные корабли о новой угрозе, включить станцию помех. и начать разворот к атакующим ракетам, уменьшая площадь поражения. Громко залаяла носовая универсальная 5-дюймовая установка, часто выплевывая снаряды с дипольными отражателями навстречу стремительно летящей над волнами смерти. На экране обзорной РЛС мгновенно взмокший от пота оператор наблюдал за отметками вражеских вампиров, стремительно приближавшихся к американским кораблям. Уже было видно, что ракеты разделились. Три повернули чуть восточнее, устремившись на эсминец DD 770 Лаури, находящийся в 5 милях к востоку от мыса Саранны в противолодочном охранении. Остальные три шли прямо на Механ. Таким образом, красные этим залпом намеревались покончить со всеми крупными кораблями охраны десанта. И это у них, похоже, должно было получиться. Кучка людей в тесном посту РЛС, сгрудившись возле экрана обзорной РЛС, наблюдала за тремя ползущими к центру экрана отметками, ярко вспыхивающими, когда вращающийся луч развертки раз за разом касался их. Лейтенант, командир обзорного поста, отрешенно подумал, как раздительно переменилась война на море. Вместо свежего ветра и соленых брызг в лицо теперь был запах пота, густо замешанного со страхом в душном помещении. Вместо силуэта вражеского корабля со вспышками выстрелов или пикирующих самолетов противника в прицелах орудий Ровный гул сложных машин, перемежаемый коротким писком, возникающим каждый раз, когда луч развёртки касался отметки вражеской ракеты, скаржущейся неспешностью ползущей к центру круглого тёмно-зелёного куска стекла. И не подумаешь, что каждая из этих крохотных отметок на самом деле является многотонной ракетой, летящей со скоростью более 500 узлов. И если хоть одна из этих отметок доползёт до центра экрана, они скорее всего все погибнут. 3 ноября, местное время 4:32. Камчатка. Дефиле в километре к северу от сопки Бархатная, 100 м к юго-востоку от брода через реку Паратунка. Позиции южнее Гати. Сводный отряд под командованием старшего лейтенанта Ильина. Свой грузовик они оставили на окраине посёлка Термальный. Потом последовал быстрый марш на восток, причём по местности, на которую прежде ни Сашка, ни Сергей раньше бы и не сунулись. Заболоченная пойма с кочками, поросшими густым тальником. Саперы проложили здесь дорогу, вернее, колонный путь, кое-где усиленный бревнами и лежащими поперек. Вброд перебрались через оба русла реки Паратунка. И, наконец, на восточном берегу поймы перед ними оказалась гать, южнее которой им надо было занимать позиции в охранении. Место было отвратительное. Сразу выяснилось, что окопы в полный профиль отрыть в этом месте нереально. если только бойцы, которые будут занимать место в этих окопах, не отростят себе жабры. С трудом удалось оборудовать ячейки для стрельбы сидя, да и то, накидав побольше мокрой земли на бруствер, замаскировав его потом жухлой травой под многочисленные кочки. И два Сашка и Сергей успели оборудовать один окопчик на двоих, старший лейтенант отправил их куда-то за Николаевку на склад боепитания. Проплутав полчаса в по незнакомой местности, ребята склад нашли. И, матерясь, долго грузили в кузов патронные цинки, ящики с гранатами и укупорки с выстрелами к РПГ. Вернее, поначалу грузил один Сергей. Сашка с раненой рукой только неуклюжекантовал ящики в кузове. Ругали они старшего лейтенанта, не выделившего ни одного бойца им в помощь, нещадно. Но тут прямо на складе их нашло пополнение в их группу, два расчета с РПГ, и в шестером они быстро закончили погрузку. Едва успели приехать и притащить на позицию первую партию боеприпасов, Как впереди раздались взрывы, взлетели осветительные ракеты и началась стрельба. И события начали развиваться очень быстро. Там в темноте на востоке вдруг взревели моторы, гораздо громче, чем тарахтели двигатели ползущих по гати наших самоходов. И по звуку моторов было гораздо больше. Потом на поему начали подать снаряды вражеской артиллерии, причём крупнокалиберной. Во всяком случае, столбы земли и грязи, которые поднимали вражеские снаряды при падении, выглядели гораздо более внушительнее, чем разрывы от наших мин, стоящих припеременно в белом свете осветительных ракет впереди. Стрельба всё нарастала. Сергеев в последний момент, успевший добежать до своего окопчика вместе с Сашкой, скручившись на коленках, буквально затылком ощущал, как воздух наверху густо наполнился стремительно летящим раскалённым металлом. Было страшно, совсем как тогда при бомбёжке. Вылезло впорядо на гати начали оглушительно хлопать танковые орудия. Сергей, превозмогая страх, высунул голову из окопа. Наш танк и несколько самоходов, за ним стоявшие на гати, стреляли куда-то вдаль, на восток. Там, под изменчивым светом ракет, смутно виднелись какие-то тёмные туши, неспешно двигающиеся к ним или вообще стоящие на месте. И только когда одна из этих угольно-чёрных туш внезапно харкнула длинной молнией, он догадался, что это вражеские танки. Огромные, намного выше и больше, чем даже тридцать четверки, которых он за последний день мог повидать достаточно, не говоря уж о приземистых наших самоходках. Молния превратилась в стремительно летящий трассирующий снаряд, который уперся в башню, стоящей впереди тридцать четверки. Мгновение спустя в нашем танке хлопнул глухой внутренний взрыв, и он загорелся, неуклюже скособочив башню на бок. А вражеские танки, стоя на месте и не спеша, начали расстреливать на гате, отползающие назад самоходки. Почему наши стояли? прокричал Сашка на ухо Сергею, стараясь пересилить шум боя. Тот молча показал ему на участок настила впереди, где дымилась свежая большая воронка. А вот почему не дают о себе знать самоходки, которые ехали впереди танка, Сергей не понимал. Он точно помнил, танк, который сейчас горит на настиле Гати, шёл по ней далеко не первый. Перед ним ещё ехали наши самоходки, несколько, и ещё до появления противника они увеличили скорость. прошли гать и свернули направо, сразу исчезнув из вида на неровном, поросшем густым кустарником склоне сопки. Тем временем на гате загорелся еще один костер. Американцы подбили самоходку, которая отползла второй. Остальные уже съехали с отлично видимой и простреливаемой гате, исчезнув на западном берегу, довольно далеко позади от их окопа. На бревенчатом настиле осталась только одна наша самоходка, которой просто некуда было деваться». Иё вражеские танки тоже быстро расстреляли издалека. Пропадём мы здесь, обручённо прокричал Сашка на ухо Сергею. Гляди туда, в ответ прокричал он, показывая вперёд. Там один из стоящих в танков врага неожиданно взорвался. Его огромная башня, моментально вспухнув изнутри багровым красным пламенем, раскрылась как гигантский диковинный цветок. Но американцы не начали отступать, как в тайне надеялись ребята. Часть танков медленно поползла вперёд. изредка останавливаясь и обстреливая из пулемета в подозрительные места. Часть повернула башню вправо и начала активно перестреливаться с кем-то невидимым на правом склоне. Отвечали ли на огонь наши самоходки, находившиеся там, было не видно, но больше у американцев танков не загоралось. Со стороны Запада наши вообще прекратили огонь. Только минометы неспешно посылали осветительные мины, да еще вела издалека заградительный и жиденький огонь наша артиллерия. буквально несколько орудий, судя по редковствующим впереди разрывам. Остальные наши силы молчали. Не стреляли противотанковые длинноствольные пушки, мимо которых парней не так давно тащили с наряды. Не стреляли уцелевшие самоходки, не вела огонь и пехота, но это и понятно. Старший лейтенант строго предупредил, что огонь открывать только по команде. Тем временем танки противника, густо долбившие по правому склону, всё-таки добились успеха. На склоне загорелся еще один коптящий соляркой костер. Танки противника подползали все ближе, до них оставалось меньше километра. И они расходились с широким фронтом по восточному краю болота. Длинные и толстые стволы их орудий, как будто вынюхивая что-то, крутились, направленные на наш берег. «Что это они делают? Неужели через болото полезут?» — недоуменно прошептал Сашка. «Смотри, смотри», — в ответ проговорил ему Сергей. «Из темноты впереди...» скудно обозначенные светом попрежнему горящего одного американского танка выныривали ещё машины. Танки, и на этот раз другие, покороче и не с такой большой пушкой. Эти танки, двигаясь гораздо быстрее, начали подъезжать к началу гати. За танками, прикрывая их высокими корпусами, шли огромные округлые коробки бронетранспортеров. Но, в отличие от танков, до гати они не пошли, остановившись на расстоянии примерно 400 м от начала болотистого участка. БТРы начали открывать большие передние оперели, выпуская вражеских пехотинцев. Ой-ё, да сколько их там, ошеломлённо крикнул Сашка. Действительно, врагов из каждого БТР выбегало очень много. Набегалый взгляд больше 30 человек. Это гораздо больше, чем влезают, например, в советские БТР-152, не говоря уже о маленьком БТР-40. Врезав на позади окопчика, в котором укрывались ребята, раздался резкий и громкий звук. как будто кто-то хлопнул испаринским пастушьим кнутом. И точно же в полуоткрытую апараль одного из бронетранспортёров влетел трассер снаряда, после чего он вспух багрово-красным клубом внутреннего взрыва. Ещё один снаряд сорвал гусеницу станка, который уже было направился непосредственно к гати. Густо захлопали миномёты, и среди высоких силуэтов вражеской техники начали вставать столбы миномётных разрывов. Огонь по врагу перевели как минимум в две миномётные батареи. Но американцы не дрогнули. Большие танки, до сих пор молча стоявшие на краю болота, открыли ответный огонь, стараясь накрыть обнаружившие себя советские самоходки и противотанковые пушки. Не молчали и другие танки поменьше. По советской обороне теперь молотили минимум 40 стволов калибром 90 и 120 мм. Вдобавок американские морпехи, высадившиеся из бронетранспортёров, быстро установили свои многочисленные 60-миллиметровые миномёты. которые засыпали пойму и берег напротив ответным миномётным огнём. И самое главное, морфихи начали короткими перебежками приближаться к позициям советских стрелков. В довершение всего этого ужаса, позади позиции раздался громкий взрыв. Оглянувшиеся парни увидели ещё одну горящую самоходку, стоявшую в кустах на западном берегу. Советские пушки и самоходки вели отчаянную стрельбу, им удалось подбить несколько бронетранспортёров и ещё два танка. но силы были слишком неравны. На один русский снаряд американцы отвечали тремя и больше. Советские орудия за их спиной замолкали одно за другим. Сергей физически ощущал, как ледеет поначалу такой плотный наш огонь. Еще один танк М48 «Паттон». Сергей теперь точно опознал его силуэт, заехал на гать, рывком преодолев расстояние до горящей 34-ки. Остановившись ненадолго перед зиявшей воронкой, танк начал водить башни из стороны в сторону, а подъезжавшие к нему морпехи стали шустро сбрасывать на землю закрепленные на нем спереди бревна. Откуда-то с другой стороны гатей по морпехам хлестнула длинная пулеметная очередь, на что танк тут же в ответ выстрелил из пушки. Опомнившиеся советские стрелки из отряда «Ильина» начали огонь из автоматов. Серега с Сашкой тоже высадили во врагов по обойме из своих карабинов. Морпехи, неся потери, залегли прямо в болото, но свое дело они уже сделали. Танк, рыкнув мотором, начал сгребать брошенные перед ним бревна в воронку. Еще минута, и он, преодолев препятствия и развернув башню набок, уперся в горящую 34-ку. Старший лейтенант Ильин бессильно скрипнул зубами. Расстояние до этого проклятого танка было метров 300-400, почти вдвое больше, чем дистанция эффективной стрельбы из гранатометов РПГ-2, единственных противотанковых средств поражения, сейчас бывших на вооружении его отряда. Ну, если не считать ручных противотанковых гранат, а подобраться, причём быстро к танку было нереально, слишком много вокруг него вражеской пехоты. Вот только, если он, спихнув подбитую 34-ку и самоходку, доползёт ближе к богатие, до второй подбитой самоходки, стоящей наполовину боком, до неё метров 150, и у его расчёта ФПГ есть шанс, если они тогда ещё уцелеют. Бой тем временем разгорался всё больше и больше. За спинами советских пехотинцев уже горели три самоходки, противотанковые орудия вообще не подавали признаков жизни. Нельзя сказать, что это далось американцам уж очень легко. На восточном краю болота тоже застыли раскуроченными и горящими с десяток танков и бронетранспортеров врага. Но самое хреновое, из тяжелых танков, стоящих группами по восточному краю болота, ни один подбит все еще не был. А они внимательно, водя длинными стволами, казалось, обнюхивают противоположный берег, отслеживая малейшее шевеление в глубине советской обороны и выдыхая длинные языки пламени из своих огромных орудий при попытке сопротивления. Иллюзий у Ильина не осталось никаких. Сейчас вражеская пехота пойдёт вперёд, а эти монстры переключат своё внимание на окопы советских стрелков. И чего будут стоить ручной или ротный пулемёт в неглубоком, наспех отрытом окопчике? Если в него прямо и наводкой плюнет огнём, вот такая дура. А без пулемётов они не продержатся и 10 минут, прихват у противника слишком много. Тем более, что из темноты на востоке неспешно выползают ещё с десяток этих огромных бронетранспортёров. В это время патон, спехнув наконец к горящей тридцатьчетвёрке в сторону, не спеша подполз к первой подбитой самоходке. Я 02, огня не открывать, уже который раз кричал по радио командир первой батареи. Я 07. Командир, ну как же? Они ж сейчас наших задавят и на тот берег попрут. Недоумённо нарушив все уставы и субординацию, сквозь стресс промев, послышался голос командира Осу 100 с бортовым номером 07. Повторяю всем, огня не открывать без моей команды. Вообще не шевелиться. Кто огнём или движением откроет врагу свою позицию, пойдёт под трибунал. Снова начал кричать командир первой батареи, досадуя на своих подчинённых. Как они не понимают? У советских сил на этом участке есть только один шанс отбить такую мощную атаку, когда они только подъезжали к Воротунке больше часа назад. Справа на поляне стоял дивизион реактивных установок, единственный в их дивизии, и его главная ударная сила стояла развёрнутым, полностью готовым к залпу. И значит, его батарея должна вступить в сражение только после того, как дивизион даст первый залп. Только тогда есть шанс нанести врагу максимальный урон. А его самоходка может быть даже и уцелеть в этой мясорубке. Ну, по крайней мере, трое из них. С судьбой 06, командиром которой молодой и горячий лейтенант Пиксон, похоже, всё уже ясно. Из окопа, где стояла самоходка без башенного лейтенанта, ещё раньше нарушившего его приказ, поднимался густой дым, подсвеченный снизу небольшим багровым пламенем от горящей солярки. Полк Савье, высунувшись из люка, внимательно рассматривал противоположный берег болота. Всё шло по его плану. Нарудия Красных на том берегу не выдержали неравной дуэли с его танками и замолчали. Первый патон уже столкнул с Гаттею одну из самоходок и подползает ко второй. На Гатте заехали ещё 3 М48, рядом с ними идут маршифи, ощутившие в стороны стволами винтовок. Потом, наверное, когда Гатта освободится, надо будет запустить на неё бронетранспортёры. Пусть высаживают десант уже на том берегу. Этим манёвром они заодно отрежут остатки пехоты противника, которая сейчас ведёт жидкий стрелковый огонь, засев в окопчиках по обе стороны дороги. А потом поедут остальные М-48, и вслед за ними танки и вороты войдут на нормальную дорогу и очистят от противника наконец этот район, из которого захвачен аэродром сегодня ночью, обстреляли эти чёртовые многоствольные ракетные установки. Подумав об установках, Ксавье поднял взгляд выше и похолодел. Прямо на него беззвучно летели в воздухе десятки светлячков, постепенно тускнеющих. Чёрт, это же залп, залп этих чёртовых установок. Каждый светлячок это догорающий ракетный двигатель, разогнавший свой снаряд до нужной скорости. Ксавье торопливо упал внутрь башни, закрыв за собой люк. Он ещё не успел схватить из зажимов микрофон радиостанции, как воздух над сгрудившейся для броска через гать американской техникой наполнился свистящим шелестом. а потом начали сплошной дробью рваться сотни реактивных снарядов. Старший лейтенант Ильин, еще несколько минут назад переползший в окоп к гранатометчикам, все никак не мог решиться отдать приказ. Первый Паттон уже подползал к последней подбитой самоходке, стоящей поперек Гати. Он был уже на дальности стрельбы, но Ильин никак не мог решиться умереть. Умереть быстро, здесь и сейчас, потому что в их сторону смотрели два орудийных ствола, плюс несколько десятков винтовок и пулеметов, на расстоянии от ста до четырехсот метров. Высунуться и быстро выстрелить один раз попытаться, конечно, можно было, но потом их неглубокий окопчик перемешают с землей, щедро нашпиговав сталью. Он, совсем было отчаявшись, набрал воздух в грудь, словно перед прыжком в воду, дать команду угрюмому, всепонимающему гранатометчику, как вдруг воздух наполнился свистом и шелестом. Ещё секунда ушла у него, чтобы осознать, что это. А потом он, выпуская воздух, радостно прокричал, пересиливая гром первых разрывов: "Давай!" И дымно-красные прочерк реактивные гранаты упёрся в высокий борт патона в ту секунду, когда прикрывающим его американцам уже было не до того. Потом они втроём, даже не посмотрев, что происходит с танком, по которому стреляли, лежали, тесно прижавшись друг к другу в вонючей болотной воде. покрывавший дно окопа. Стенки окопа тряслись, земля вокруг ходила ходуном. Реактивная система залпового огня М-14 имеет довольно большое рассеивание, и пара десятков снарядов разорвались прямо на позициях группы Лина. Но он готов был стерпеть и это, потому что дальше к востоку грохотало гораздо сильнее. Полк Савье, непроизвольно согнувшись, сидел в танке, Он разумом понимал, что ему ничего не угрожает, ну, почти ничего. Все-таки прямое попадание крупнокалиберного ракетного снаряда в танк может вывести его из строя, даже такой хорошо забронированный, как М-103. Может повредить его. Вывести из строя двигатель, пушку, пулеметы, оптику. Экипаж пострадать не должен, если только попадание не придется точно в крышу башни. Но для систем залпового огня, бьющего по большой площади, вероятность такого случая очень мала. Но слушать, как звучат частые разрывы по сторонам, а осколки непрерывно, как из нескольких пулемётов барабанит по броне, было очень неприятно. Каково в этот момент приходится пехоте, особенно той, которая успела выгрузиться из бронетранспортёров, пол старался даже не думать. Внезапно ожило радио. Сквозь шум взрывов и треск помех пробился голос командира одного из танков и ворота, находящегося на левом фланге. "Сэр, это Чак. Я подбит. прямое попадание в двигатель. Горю. Питер и Джон тоже подбиты. Полу оставалось только пожелать удачи беднягам, которым, чтоб не сгореть заживо, придётся выскочить под эти адвые осколки. Не успел Ксавье удивиться меткости русских ракетчиков, сумевших так удачно поразить неуправляемыми ракетами сразу три танка в его роте, как эфир раздался новыми криками. Ксавье сразу даже не разобрался, кто кричит. Одно было ясно: подбиты ещё две машины из его группы. Тем временем, такие долгие 10 секунд ракетного залпа, полные ужаса и смертей, закончились. Савье, связавшись по радио, запросил остальные подразделения о потерях и повреждениях. Больше всего потерь было у морпехов, только убитыми под сотню человек. Не мудрено, ведь они собрались для броска через болото, а окопов или других каких-то укрытий не было. Уничтожены оказались 4 бронетранспортера. Еще пять получили серьезные повреждения и нуждались в эвакуации. Из 15 танков М48, участвующих в атаке, имели повреждения в ходовой части 2, и один загорелся от близкого разрыва ракеты возле моторного отделения. Еще четыре были подбиты ранее, и один, вырвавшийся вперед на гать, каким-то образом сожгли отчаянные вражеские гранатометчики прямо во время ракетного налета. Итого у них осталось 11 М103 из своей роты, «Семь Паттонов и полтора десятка БТР». «Не густо», учитывая то, что он еще даже не продвинулся на западный берег. Пока он осмысливал все это, позади него и на левом фланге раздались еще два взрыва. Эфир снова оказался забит криками, из которых быстро выяснилось, что подбиты еще два танка и снова из его роты. Ясность внес один из командиров Паттонов, чей танк находился позади правого фланга. «Сэр, мы под атакой!» На нас атакуют сзади, со стороны склона горы на левом фланге. Я ясно видел вспышку выстрела. Чёрт, чёрт. Выходит эта проклятая самоходка, там было не одна, похолодел к совье. И они расстреливают мои танки сзади и в борт, где броня гораздо тоньше. Надо разворачиваться и разрывать дистанцию с русской обороной на западе, пока не закончим с этой проклятой засадой. А бо так и русских позиций не может быть и речи. Ахаон отдавал команды. Пока грузные М103 неуклюже разворачивались, отползая назад, чёртовы русские подожгли ещё по одному М103 и по тану. Мартихи, отходя, обильно поливали огнём русские окопы, из которых велась редкая, но довольно точная стрельба. Часть танков по его команде поставили дымовую завесу, но ещё раньше внезапно ожило противотанковое орудие на западном берегу. На отходе, когда уже его танки, развернувшись, вовсю перестреливались с самоходками, Пушка успела подбить ещё один М-103 двумя снарядами, которые русские успели выпустить до того, как всю восточную часть болота затянула дымом. И как заключительный аккорд, как последняя гвоздь, вбитый в крышку гроба неудавшейся атаки, в небе вновь раздался шлестящий свист. Дивизион реактивных установок залпового огня, перезарядившись на прежних позициях, дал второй залп. 3 ноября, местное время 4:25. Камчатка. Южный берег озера Аналычева, побережье Авачинского залива. Стартовая позиция 21-го берегового ракетного полка. На экране радиолокационной станции Бурун комплекс С-2 Сопка, который по индексу ГРАУ имел просто номер 4К87. Картина происходящего боя выглядела как обыденный эксперимент, который проводится в обычной физической лаборатории рядового советского НИИ. Просто восемь точек, шесть из которых медленно двигаются к двум. более ярким и почти неподвижным на серо-зеленом стеклянном круге. Впечатление усиливал внутренний интерьер прицепного кунга, в котором размещалась аппаратура РЛС. Много различных приборов, корпуса которых окрашены в спокойный серо-зеленый цвет. Не яркое освещение, не громкое гудение многочисленных вентиляторов охлаждения, почти стерильная чистота. Ощущение дисгармонии создавало только форму сидящих за приборами людей, вместо куда более подходящих по обстановке белых халатов. И осознание этого факта, что достаточно открыть стальную дверь и снаружи, вместо спокойных улочек какого-то научного городка, окажется камчатская ночная, девственно дикая, тихая природа. Тишина, впрочем, в любой момент может взорваться ревом авиационных двигателей, шумом выстрелов и взрывов и криками умирающих людей. Наведение ракет в комплексе 4К-87 производилось другими станциями РЛС, а именно РЛС подсвета С-1М. Их было больше, по одной на каждую пусковую установку. Сначала в режиме наведения А они вели выпущенные ракеты в своих лучах. Потом, с уменьшением дальности до цели до 20 км, ракета переключалась в режим наведения Б. Включалась полуактивная РЛС, расположенная на самой ракете, захватывая цель от РЛС подсвета С-1М, после чего наведение шло не по прямому, а по отраженному от вражеского корабля лучу радиолокатора станции С-1М. но непосредственно наблюдать за картиной боя было гораздо удобнее в кабине РЛС сопровождения целей и выдачи целеуказания Бурун. Сейчас, правда, в ней было неимоверно тесно. Кроме командира 1-го дивизиона, в штате которого находилась конкретно эта станция, в ее кабину вдобавок сейчас еле уместились командир полка и его офицер связи. И сейчас, несколько пар глаз, не обращая внимания на тесноту и духоту, непрерывно смотрели за шестью точками, которые очень медленно, как казалось всем наблюдавшим, ползли к двум отметкам целей на экране РЛС. Хотя на самом деле, вживую каждая точка являлась ракетой весом более трех тонн, летящей со скоростью более тысячи километров в час. Все шесть отметок уже приблизились к своим целям на дистанцию менее 20 километров. Это означало, что все ракеты сейчас уже перешли или вот-вот перейдут на режим наведения «Б», что внушало некоторый оптимизм офицерам 21-го ракетного. Всё-таки наведение в луче это наименее надёжная часть траектории полёта. Командир полка вдруг представил себе, что в эти мгновения такие же люди, только одетые в форму другого цвета и фасона и говорящие на другом языке, точно так же с таким же напряжением смотрят на подобный экран, пытаясь сделать всё, чтобы эти отметки не соединились вместе. А эти отметки цели, застывшие на экране, у них на самом деле большие корабли, водоизмещением в несколько тысяч тонн, стремительно несущиеся по ночному океану и ячейно угрожающиеся залпами метросом зенитных орудий, а также такими же невидимыми радиолучами с станции постановки помех. Вот одна из отметок резко изменила свою траекторию, что вызвало общий вздох разочарования у всех. Что за случилось? ЭЛГСН ракета перестала видеть отражённый от цели сигнал. которая закрыла очередное облако дипольных отражателей или поймала более сильный сигнал помеховой станции противника. Ну всё, ракета, видимо, ошибочными командами автопилота пошла мимо цели. Вот такое же случилось с другой отметкой, которая почти слилась с другой целью, но почти не считается. И сейчас одни люди с бесцельной веройстью, а другие с криками торжества наблюдали на очень похожих экранах одну и ту же картину. Уже две отметки двигались расходящимися курсами и со своими целями. Вот ещё одна отметка изменилась. Нет, она не сменила свой курс, как это произошло с двумя предыдущими. Она просто исчезла. Поразило её зенитный снаряд или автопилот, обманутый ложной информацией, полученной от ослеплённой ГСН, просто загнал ракету в воду. Об этом не знал никто. Но секунды, которые тянулись в кабинах расчётов РЛС и корабельных командных пунктах, как часы, уже истекли. Оставшиеся на экранах РЛС отметки наконец-то соединились, слились в две отметки цели, которые ещё через несколько секунд засветились значительно ярче, чем прежде. Есть попадание в обе цели. Ближняя поражена двумя ракетами, дальняя одной. Радостно выдохнул лейтенант, командир расчёта РЛС Бурун. На расстоянии примерно 80 км к югу все эти события выглядели совершенно по-другому. Огония эсминца USS DDG-42 «Мэхан», получившего сразу две ракеты, была недолгой. Попадание одной такой здоровой дуры, как ракета комплекса 4К-87, может отправить на дно даже крейсер вашингтонского типа, а уж о более легком и менее прочном кораблике и речи не идет. Ракеты влетели в борт, одна в бак впереди и ниже передней арт-установки главного калибра, другая чуть позади первой дымовой трубы. Трюр якодро взорвавшись в добавок раскручила машинное отделение, но это уже было неважно. У Исминца в результате оказался просто вырван борт, причём в двух местах, в добавок смежные с пробоенными переборки оказались перекорёженными, и сделали борьбу за живучесть нереальной. Исминец сразу лёг на левый борт, перевернулся и затонул. Из людей никто не спасся. Судьба просто разделила смерть экипажа USS DD 42 механ. Но быстрые, от взрыва, пожара и осколков, и медленные, когда уцелевшие на короткое время внутри корабля, уже лежащего на дне океана, судорожно проталкивали в свои легкие и последние глотки воздуха наповолам с соленой водой в кромешной темноте. Подошедшие к месту гибели эсминца десантные катера с Комстока тщетно обшаривали своими прожекторами верхушки волн и поднимали немногих из тех, кто остался на поверхности, но уже, к сожалению, мертвых. Океан возле Камчатки в это время просто ледяной. Экипажу из минца ДД 770 Лаури, по сравнению с Маханом, просто несказано повезло. В него попала всего одна ракета. Лаури горел и тонул одновременно, но делал это на ровном киле, каким-то чудом умудрившись сохранить ход, чтобы оставаться носом к волне. Он лишился мачт, надстройки, воображали собою страшное зрелище. В результате взрыва ракеты и последующего пожара Погибло больше половины экипажа, а среди тех, кто выжил, не раненых и не обожженных можно было подсчитывать по пальцам. Но он все-таки удержался на плаву до того, как пришли катера сразу с двух десантных кораблей. Бросив последний взгляд на гаснущие отметки тонущих кораблей врага, командир ракетного полка начал командовать. Собственно говоря, все распоряжения им отданы были заранее, а расчеты пусковых установок начали перегружать новые ракеты с транспортных тележек Сразу после предыдущего запуска и сейчас до готовности дивизионов к новому пуску было меньше 10 минут. Осталось только выбрать и распределить цели, которых было уже немного. Тем более, что сейчас разведка смогла собрать и предоставить довольно подробные данные обо всех этих оставшихся кораблях. Два десантных транспорта видны на радарах, но они уже никуда не отправятся в ближайшее время. Выбросились на берег, повреждённые нашей артиллерией и ракетами котерами. тоже уж давно пусты. Ещё два десантных корабля должны стоять причаленные к плавучему пирсу, который американцы уже собрали в бухте Безымянная. Лакомая цель, но с этой позиции их не достать. Их вообще не достать ракетами комплекса СОПКА. Акваторию бухты почти со всех сторон закрывают близлежащие всобки, но разведка утверждает, что они точно там есть. Один танкер снабжения, который пришёл вместе с крейсерами и стоит неподалёку от той же бухты. Почему он не в бухте? Места, наверное, не хватило. Бухта маленькая, а там уже стоят два таких слона, как десантный корабль «Док» типа «Касса Гранда». Да еще мелкие катера и корабли из других десантных транспортов набились с тех, что выбросились на берег. Поэтому их тоже не видно на радаре, за исключением той мелочи, которая светится сейчас на месте гибели эсминцев. Последний оставшийся на ходу боевой корабль американцев — фрегат. Он ходит кругами, держась поблизости от танкера, осуществляя противолодочное охранение. Ещё на радаре виднеется огромная туша тяжёлого крейсера, который они повредили первым залпом. Её тоже нельзя оставлять без внимания, ведь пока неизвестно, в каком он состоянии торчит на камнях и в каком состоянии его грозные пушки. Они уже принесли немало бед защитникам Камчатки, а у него осталось на этой позиции всего 6 ракет. Куда их направить? Потом с позиции точно надо будет уходить. иначе его полк рискует попасть под удар авиации, даже если она вылетела с Ольвудских островов. Его раздумья прервал голос связиста, забежавшего в кабину РЛС. "Товарищ командир полка, на связи командующий флотилией". До машины с радиостанцией связи было всего 20 м. Командир даже не успел додумать свои мысли о распределении целей, как услышал приказ контр-адмирала Ерошевича, в корне отличный от того варианта, по которому он уже решил было действовать. Но после разговора с командующим у него не осталось сомнений в выборе вариантов удара. Он начал отдавать команды. Все ракеты запускаем по крейсеру. Видя непонимание на лицах его офицеров, он пояснил: "Бесследный и скрытный Эсминцы вышли из бухты проведения более 2 суток назад. Предполагалось их участие в атаке на УК, когда она приблизится к берегам Камчатки, но они сильно опоздали. Зато сейчас эти корабли как нельзя, кстати, 6 часов назад они были на траверсе у Камчатска. К ним присоединились оставшиеся там торпедные катера. Идут полным ходом и через 3 часа будут в зоне высадки. Единственное, что их может остановить это пушки крейсера, что сейчас торчит на миле возле бухты Безымянной. Поэтому надо всадить в него все ракеты, которые у нас есть. На лицах людей появились улыбки. Два эсминца, скрытные и бесследные, оба проекта 56. Последние эсминцы 173-й бригады Камчатской флотилии, восемь орудий главного калибра 130 мм и четыре пятитрубных торпедных аппарата на двоих. Если они смогут пройти к месту высадки уражеского десанта, то утопят всё, что ещё держится на воде, и тогда американцев обложат, как волков на загонной охоте. 3 ноября, местное время 4:29. Тихий океан. Авиабаза Тостейшен, острова Фату, Алеутские острова. 430 км к востоку от острова Беринга. Ситуация на Виабазе и всё более накалялась. Не успела группа самолётов, направленная на Камчатку, набрать высоту, как от берегов Камчатки начали приходить панические сообщения о ракетной атаке, которая вывела из строя крейсер Демуин. фактически лишив десант поддержки тяжелых орудий. Потом о начавшемся бое, где танки корпуса морской пехоты натолкнулись на неожиданно сильное сопротивление красных. И, наконец, еще об одной ракетной атаке, в результате которой русские утопили оба оставшихся эсминца, лишив десант артиллерийской поддержки вообще. Одиночные орудия десантных кораблей и трехдюймовые пукалки единственного уцелевшего фрегата, к которому еще надо нести противолодочную оборону, это несерьезно. И что тут можно сделать? Медленные скайрейдеры прибудут в район боевых действий минимум через 50 минут. Это слишком долго для непрерывной непредсказуемо меняющейся боевой обстановки. Крусайдеры, которые вместе с ними летят в истребительной конфигурации. Их не отправишь вперёд, что они навоюют по земле с одними пушками да ещё в темноте. Готовь ещё одну группу крестоносцев с бомбами и подвесными баками. Но с баками у них скорость не намного больше, чем у толстых собак, а без баков им будет нужен заправщик. А заправщики все пока на вылете. Получается, раньше, чем через час, ударную группу «Крусейдеров» отправить к берегам Камчатки не получится. Еще, правда, на «Ату Стейшн» сидел один новейший тяжелый сверхзвуковой ударный самолет «А-5Б Виджилент». Вот ему дальности хватило бы с запасом, и долетел бы он до цели гораздо быстрее «Скайрейдеров». Но проблема была в том, что этот самолёт принадлежал эскадрилье US Navy из состава авиакрыла Forrestal и корпусу морской пехоты никак не подчинялся. На связи с АУК TF-72 уже час как не было. Причём непонятно, это произошло из-за погодных условий, ведь АУК, по поверьям синоптиков базой, сейчас находилась в самом центре мощнейшего шторма или по какой-то ещё причине. 3 ноября, местное время 5:07. Камчатка. Дефиле в километре к северу от сопки «Бархатная», 100 метров к юго-востоку от брода через реку Паратунка. Позиции южнее Гати. Командир первой части батареи самоходного дивизиона скрипнул зубами при виде медленно приближающихся к его позициям американских танков. Сначала все шло хорошо. Пользуясь замешательством американцев, когда прямо в их боевых порядках начали рваться тяжелые РСы залпа реактивного дивизиона, Его СУ-100 хорошо поубавили количество американских танков, стоявших к ним задом. Но среди уцелевших нашелся кто-то, кто углядел, откуда американцев убивают, расстреливая их как в тире. Враги развернулись, подставляя толстую лобовую броню, довольно быстро вычислили их позиции и начали отвечать. Их все равно оставалось слишком много, больше десятка на три, нет, все-таки четыре его самоходки. Умевший все примечать в горячке боя, командир с радостью заметил... Как ожила самоходка лейтенанта Пиксина, снова открыв огонь, и даже подожгла один патон. Но сейчас у противника всё равно трёхкратное превосходство, а позиции его орудий все вскрыты. Надежды на помощь огнём с того берега не оправдались. Открыла огонь всего одно орудие, а потом враги поставили дымовую завесу, дымовую завесу. Решение спорное, ведь у него не танки, у которых башня вращается, но тупо сидеть здесь тоже не выход. Задавят огнём потом обойдут с флангов и сожгут. Он начал отдавать команды. В штатном боекомплекте самоходной установки СУ-100 было всего 33 унитарных выстрела, два из которых, у Д-412, унитарный дымовой выстрел массой 30,1 кг с взрывателем РГМ. Три самоходки быстро выпалили, с учетом слабого ветра, шесть дымовых снарядов, медленно закрывших дымом пространство между ними и вражескими танками. После чего, взревев моторами, выскочили из окопов арвонов на эскок к тыловой группе американской техники. Правда, это удалось не всем. Одну из уст 100 какой-то янки успел высмотреть, когда она ещё только выбиралась из окопа, и насклыни зачедил очередной костёр. А самоходка лейтенанта Пиксина вообще проигнорировала приказ командира, или она всё-таки имеет какие-то повреждения? Размышлять об этом было некогда. Две сотни рвались со склона сопки, прыгая на кочках, заходя в бок противнику. Как нельзя, кстати, и реактивный дивизион дал второй залп, совершенно скрыв американцев стеной своих разрывов. На долгие 20 секунд стороны прекратили огонь. Стреляла только уцелевшая противотанковая пушка D-44, единственная, которая выжила на западном берегу в дуэли с танками роты ПолоксОВЕ. Её расчёт ловил в прицел смутные силуэты танков и бронетранспортёров противника. в редких разрывах дымовой завесы, поставленной отходящими американцами. На правом фланге эта завеса уже частично слилась с завесой от дымовых снарядов, выпущенных самоходками СУ-101 батареи. В добавок дыму добавил второй залп дивизионно-реактивной артиллерии, легшей в самую кучу отходивших американцев. В эту самую кучу, вернее, над ней, упорно вешала осветительные мины батарея 120-мм минометов 246-го мотострелкового полка. И при помощи этих осветительных мин, постоянно заливавших поле боя периодически угасающим светом, можно было хоть как-то различать цели с западной стороны. 20 секунд вроде и немного, но для противотанкового орудия это целая жизнь. За это время всего одному орудию удалось подбить и еще один Паттон, и три бронетранспортера, почти все, что удалось разглядеть в постоянно меняющемся мутном свете. Сами американцы огонь не вели. Впрочем, как две самоходки, мчавшиеся на пересекающихся курсах с танками группы «Ксавье». Не стреляла и самоходка лейтенанта Пиксина, по причине поломки радиостанции, не услышавшая приказ и оставшаяся на месте. Просто не видно было, куда стрелять. Залп реактивных установок добавил не только дыму. Прямых попаданий в технику было немного. Американцы потеряли по одному Паттону и М-103, причем в обоих танках после попадания 140-мм реактивных снарядов детонировали боеприпасы. Еще три бронетранспортера вышли из строя, поврежденные близкими разрывами и крупными осколками. Но пехота, не успевшая погрузиться в бронетранспортеры, вышла из строя практически вся. Все это полк Савье услышал из торопливых и скомканных докладов своих подчиненных, но его сейчас занимало не это. Главное то, что его танки, хоть и уменьшившиеся в числе, сейчас, когда дымовая завеса, гонимая слабым ветром с востока, сойдет, оказывается напротив позиции этих долбаных самоходов на дистанции примерно километр развёрнутые к ним лобовой броней но эти 12 секунд прошли дымовая завеса медленной пеленой уплывала вправо скрывая предстоящее место боя как театральный занавес открывает сцену только вот из актёров на сцене была лишь одна горящая русская самоходка почему-то уже выпавшая из своего окопа и всё ну и угасающий пожар в ещё одном укрытии В его дыму смутно виднелся силуэт той самой Су-100, которую его парни подбили перед атакой на гать. А где остальные? Пол, похолодев от нехороших предчувствий, начал судорожно поворачивать перископ в командирской башенке, ощущая, как стремительно уходит время. Он едва успел повернуть перископ влево, увидев краем глаза маленький приземистый силуэт врага, который находился значительно ближе и совсем не в той стороне, где должен быть. В его мозгу унеслись, обгоняя друг друга, мысли о полной неправильности происходящего. Ведь вместо того, чтобы по всем законам военной науки сидеть в окопе, отстреливаясь от превосходящих сил противника, эти чертовы СУ-100 сами пошли в атаку. Так не должно быть. Он еще додумывал эти мысли, открывая рот, чтобы скомандовать развернуть башню влево, как в середине силуэта сверкнула вспышка выстрела, которая через мгновение превратилась в ослепительный белый свет, за которым пришла тьма. На дистанции 700 метров из 100-мм пушки Д-10 образца 1944 года, оснащенной телескопическим шарнирным прицелом ТШ-19, хорошо обученный наводчик не промахивается. А бронебойный снаряд БР-412Б с такого расстояния уверенно пробивает не только бортовую, но и лобовую броню танков М103 и М48А2, ну, может быть, за исключением маски пушки. Две самоходки, стреляя из коротких остановок, постоянно сближались, созбившиеся в кучу группой американских танков. Оставшись без управления из-за потери командира, американцы теряли драгоценные секунды. Неразбериха среди них добавляли костры своих подбитых товарищей. Один, второй, третий. Но всё равно американцев было слишком много, чтобы надеяться истребить их всех. Самоходки успели поджечь 4 танка, прежде чем уцелевшие американцы взяли себя в руки. и разобрались, с какой стороны их убивают. С этого момента время существования советских сусто, вышедших в отчаянную атаку, стало измеряться секундами. Они успели подбить ещё один танк, прежде чем сами вспыхнули такими же дымными кострами. А лейтенант Пиксин со своим экипажем остался на месте. Из-за повреждённой радиостанции он не услышал приказы своего командира, а дымовая завеса плотно скрыла от него поле боя. Его позиция находилась за под ней всех. И ветер, дувший с востока, закрыл лейтенанту всю панораму с каратечного обоя. А когда пелена дыма сошла, лейтенант сначала и не увидел перед собой противника, только подбитая техника противника, густо разбросанная перед ним. И лишь когда советские миномётчики повесили над полем очередную порцию осветительных мин, лейтенант увидел американцев. Они уже значительно сместились к востоку, а самое главное, все танки стояли уже правыми бортами к нему. добиваю две оставшиеся самоходки его батарею, стоявшие уже почти у подножия сопки. Мысли пронеслись в голове лейтенанта табуном бешенных коней. Пусть из-за ней исправно радиостанции, но он не выполнил приказ, и сейчас там внизу его командир и остальные товарищи погибают. Быть может, не в последнюю очередь из-за того, что его самоходки нет рядом с ними. Мысли бежали в голове, а рефлексы, вбитые преподавателями в училище, оказались сильнее. Наводи по концевому Внезапно пересохшим горлом прохрепел он. До концевого М-103 было чуть меньше, чем полтора километра. Но трассер первого выстрела прошел в притирку с заманом огромной башни врага. «Раззява!» — мысленно обругал лейтенант наводчика, но вслух сказал только. «Спокойнее, целься в корпус, под башню. Он нас пока не видит». И в самом деле башня танка не стала поворачиваться в их сторону. Американцы, увлеченные боем с двумя самоходками, Неожиданно подобравшись к ним с противоположного фланга, даже не заметили новой угрозы. Следующий бронебойный снаряд вошёл точно туда, куда метил наводчик под башню. Летенант чётко видел, как снаряд, раскалённой спицей трассера, уткнулся в это место. Через мгновение вражеский танк начал словно вспухать изнутри, а потом исчез в громадном клубке огня и дыма, из которого величественно вращаясь, взлетела вверх его башня. "Давай, работай, второго замыкающего. Чего задумался?" Фоторопил пиксин впавший в востоженное цепенение от наблюдения своего результата наводчика. Тот очнувшись, стал подкручивать маховик горизонтальной наводки. Американцы на дороге занервничали, два танка продолжили бить по уже горячим самоходкам, а остальные ворочить башнями по сторонам. Пока не видя точно, откуда ещё в их группу прилетают снаряды. Не могу стрелять, угла поворота пушки не хватает, прохрипел наводчик. Самоходка, стоявшая в окопе из-за отсутствия вращающейся башни, уже не могла вести огонь по вражеским танкам, которые сильно сместились вправо. "Саша, давай потихонечку сдавай назад из окопа и поворачивай вправо на 45", скомандовал Пиксн водителю, а сам вновь приник лицом к триплексу перископа. "Где там американцы? Кстати, а ведь из исправных танков у янки осталось всего ничего. 1, 3, 4. Всё, остальные не шевелятся". «Даже те, кто не горит, все равно не подают признаков жизни». Слева от него опять бахнула пушка. Из казенника затвора выскочила стреляная гильза, обдав всех в рубки густым острым запахом сгоревшего пороха. Заряжающий, не дожидаясь команды, сноровиста дослал в открытый затвор очередной бронебойный снаряд, взвыли вентиляторы, удаляя сгоревшие газы наружу. Вся эта привычная суета проходила совсем рядом, но как бы мимо лейтенанта. Всё его внимание было приковано к трассировке летящего снаряда. Трассиру рвёрся в последний шестой каток ходовой части татана. Когда осело облако разрыва, М-48 уже стоял, частично развернувшись передом к ним, с вырванным напрочь катком и лентой с сорванной гусеницей, лежащей позади. На полметра бы выше, точно бы в моторный отсек ему зарядил, выговорил с раговоркой лейтенант Новотчику, но тот не ответил, влипнув лицом в прицел. Пиксин тоже посмотрел в свой перископ и почувствовал, как в желудке у него образуется ледяной ком. Башня танка, которому они сбили гусеницу, уже разворачивалась в их сторону. Черный зрачок 90-мм дула мазнул, казалось, прямо по лицу лейтенанта, быстро уходя влево, но тут же остановился и пошел назад. А они, выехав из укрытия, уже стоят на склоне в полный рост. «Чего ты не стреляешь?» – громким шепотом прошепил Пиксин, как будто американец мог его услышать. «Сейчас, сейчас!» — бормотал наводчик, подкручивая маховички прицела. А черное дуло, которое сейчас заслонило, как казалось лейтенанту, всю картину мира в наблюдательном перископе, уже не поворачивалось. Оно, стоя на месте, глядя лейтенанту прямо в душу, слегка качалось вверх-вниз. «На, сволочь!» — выкрикнул наводчик, на секунду откинувшись от прицела, а потом снова прильнув к нему. Пиксин, завороженно, как в замедленном кино, «все». смотрел, как чёрный зрачок вражеского орудия в последний раз опускается вниз, и как в этот момент трассер их бронебойного снаряда вотykaется в низ башни танка прямо под чёрным зрачком его дула. На какие-то доли секунды картинка в перископе замерла, с затемна тонкий противника оскверкнула большая вспышка там, где они попали. И почти в то же мгновение чёрный зрачок вражеской пушки сверкнул второй вспышкой, поменьше. Еще пару мгновений лейтенант не мог оторваться от зрелища уже третьего горящего танка, подбитого сегодня его экипажем. А потом машину сотряс в мощный удар. Не такой, как в прошлый раз, когда он вообще потерял сознание, но тоже ощутимо сильный. На этот раз попадание, последний привет от американца, которого они только что убили, пришлось по ходовой части. Американский наводчик, теперь уже наверняка мертвый, не успел точно взять прицел. Бронебойный 90-миллиметровый снаряд, ударив спереди в трак правой гусеницы, пробил её и разорвавшись, разнёс его на куски и линевец. Но это они узнали уже потом. А сейчас, когда машина встала на веду на склоне горы, надо было что-то срочно делать. Экипаж выпустил оба дымовых снаряда, целясь прямо в склон сопки, в 100 метрах между самоходкой и оставшимися американцами. Потом лейтенант с механоводом выскочили наружу, чтобы осмотреть повреждения. Увидев бесформенные куски металла, оставшиеся вместо ленивца, мехвод разразился длинной матерной тирадой, даже не смущаясь присутствия командира. Да и Пиксину оставалось только выругаться. Они остались изображать из себя неподвижную огневую точку, жить которой осталось ровно до того времени, как кому-то из американцев не придет в голову идея обойти их с фланга, внизу на обстрел их орудия. Оптимизма им добавил заряжающий «Мехвод». заявив, что бронебойный снаряд, который он только что зарядил в орудие, последний. Остались только осколочно-фугасные, но с ними против танков не особо навоюешь. Но когда дымовая завеса рассеялась, вместе с ней рассеялись и страхи лейтенанта Пиксина и его экипажа. Американцев на поле боя не обнаружилось. Потеряв своего командира и оставшись всего с тремя танками, они отступили на два километра восточнее. Когда-то, до войны, еще до поступления в военное училище, Пиксин мечтал совершить что-то героическое, подвиг, и чтобы потом его наградили. Он в своих юношеских мыслях представлял себе, как выходит из дома, а на груди у него орден, орден Ленина или боевого красного знамени, он тоже красиво выглядит. И вот идёт он по улице, а все даже самые красивые девчонки смотрят только на него. Нормальные юношеские мечты. И вот теперь лейтенант Пиксин и его экипаж оказались в числе немногих выживших и вообще единственных нераненых из состава 460-го отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона. И весь экипаж был награжден одинаково орденами Красного Знамени. Но теперь это казалось таким мелким, бессмысленным, что ли. Во-первых, у него уже не было дома. Да и красивых девчонок в ярких летних платьях поблизости что-то тоже не наблюдалось. Но главное было не это. Каждую ночь в течение нескольких месяцев Летенант просыпался в холодном поту. Ему снился один и тот же кошмарный сон, как вражеский танк на шаривает его своим чёрным зрачком дула, и они не успевают выстрелить, а американец, чьи обугленные кости на самом деле уже давно припорошило снегом, успевает. Советские войска, понёсшие большие потери в этом бою, американцев не преследовали. Командир батальона мотострелкового полка был ранен, и командование над всей пехотой принял на себя Ильин как старший по званию. Пехота чуть продвинулась вперёд, но дожигать и очистить от повреждённой техники было пока нечем. Вся техника самоходного дивизиона была повреждена или уничтожена. Последний подвижный резерв, танковая рота 246-го мотострелкового полка, к моменту боя не успела. И сейчас ещё только подходила к посёлку Паратунка, пока тридцать четвёрки растолкали на гати сгоревшую технику и свою, и чужую, пока переправились, пока развернулись в боевые порядки, пока наладили взаимодействие. Пока старший лейтенант Ильин привёл всё, теперь уже свою узорную солянку из различных подразделений пехоты в порядок. Короче момент, когда можно было ворваться на плечах дезорганизованных американцев на Вилючинский аэродром, был безнадёжно упущен. Советская пехота при поддержке танковой роты смогла лишь только приблизиться к аэродрому на 2 км, как натолкнулась на спешно окопавшихся морских пехотинцев, поддерживаемых остатками танкового батальона. С наскока спихнуть их с позиций не удалось, морпехи имели слишком много пулеметов, к тому же их поддерживали минометы и безоткатные орудия, не говоря о трех танках М48. Понеся потери и потеряв две подбитые 34-ки, советские войска стали окапываться в 2,5 километрах от аэродрома. В этот момент над полуостровом наконец и появилась шестерка скайрейдеров, летевшая больше часа с ближайшего аэродрома на Оливудских островах. Сначала ее направили на поиск ракетных установок, так навредивших флоту в эту ночь. Но 21-й ракетный полк после выполнения последнего залпа уже 40 минут как снялся с позиций и, пройдя вдоль берега, сворачивал к своим капонирам возле англичанки. Колонну машин полка, шедшую с затемненными фарами, толстые собаки попросту не нашли. Кстати, из шести ракет в последнем залпе, выпущенных в сидевшей на камнях у входа в бухту безымянная тяжелый крейсер «Де Мойн», попали пять. И теперь крейсер представлял собой большую горящую груду обломков, от которой успешно отходили катера и шлюпки с немногими выжившими членами его экипажа. Тогда подполковник Стоитан затребовал штурмаки на поддержку своих подразделений, только что отступивших от паратунки и уже отразивших одну атаку русских, одновременно отдавая приказ своим морпехам провести контратаку после авиационного удара по противнику. 3 ноября, местное время 6:23, Камчатка. Дефилек северу от сопки Бархатная, полтора километра к востоку от Борода через реку Паратунка. Сергей и Сашка ожесточенно долбили лопатками промерзшую землю на склоне одной из сопок. Получалось не очень. Земля здесь была каменистая, вдобавок с многочисленными корнями отросшей в изобилии вокруг жимолости. Но они очень старались, хорошо представляя себе, что будет с ними без окопа в случае артиллерийского удара или авианалета. Опыт уже был, хоть и небольшой по времени, но весьма действенный. Вокруг также вгрызались в неподатливую землю бойцы из сводного отряда Елина, кто и дела поглядывая на восток, где засели американцы. Буквально 40 минут назад советские солдаты при поддержке роты подошедших тридцатичетвёрок попытались взять эти позиции, так сказать, на храпом. Не получилось. Пехота почти сразу залегла под сильным пулемётным огнём. А танки, попытавшиеся вырваться вперед и подавить вражеские пулеметы, наткнулись на весьма точные выстрелы из безоткатных орудий и трех паттонов, потеряли два Т-34 подбитыми и откатились куда-то назад, на запад. И сейчас, стоя дело, озираясь на двеющие дымящиеся Т-34-ки и пригибаясь под периодически посвистующими над ними пулями, солдаты, лежа и полусидя на коленях, отчаянно зарывались в землю. Сергей и Сашка решили отрывать окоп сразу на двоих. Сашке с его раненной рукой одному было бы трудно. И сейчас Серёга уже сидя на коленях, жестокочно долбил и рубил неподатливую землю, ругая шёпотом проклятую жимолость, роняя такую вкусную. А Сашка выкладывал уже взрыхлённый грунт на бруствер, Миловка держала лопату. Мало помалу, но парный окопчик для стрельбы сидя у них уже образовался. По крайней мере, так им объявил старший лейтенант Ильин, обходивший, вернее сказать, ползавший по позиции своей группы. По крайней мере, он не ругал их, как некоторых других бойцов, которые не так рьяно зарывались в землю. А то, что это необходимо делать, у ребят не вызывало сомнений. Достаточно было вспомнить вчерашнее зрелище необоруженные позиции их бывшего пулемётного взвода и то, что с ними стало после единственного захода группы американских штурмовиков. Сашка, передернувшись в очередной раз при этом воспоминании, внезапно отложил лопату. "Серёга, ты слышишь?" Сашкин голос явно дрожал. Сергей тоже перестал копать и прислушался. Американцы прекратили стрельбу даже одиночными выстрелами. Стояла ночная тишина, какая бывает на Камчатке в предрассветный час в горах. Редко моросящий дождь и шелест под свежим ветром кустарника только подчеркивали ее, создавая как бы фон, подложку для этой темноты и тишины. Изредка эту тишину нарушали и редкие негромкие позвякивания саперного инструмента, да негромкие голоса, звучавшие слева и справа от ребят. И вот сейчас в эту тишину стал вплетаться шум авиационных моторов, не гул реактивных двигателей, а именно басовитый ровный шум поршневых авиационных моторов. Уж этот звук, ребята, за последние дни запомнили навсегда. Проклятые штормы эти опять появились, желая забрать их жизни. Где-то рядом прокричали: "Воздух. Летят". Тоскливо проговорил Сашка: "Серёй, давай быстрее, может, хоть ещё на полштыка ок вглубже успеем вырыть". 3 ноября, местное время 6:25, Камчатка. То же место, но на 4000 футов выше. Предыдущей шестёрке толстых собак не стал бросаться с ходу на первый заход, несмотря на то, что уже приподлёт её к зонам атаки. Оговорённый с морпехами, в передний край американская оборона учётко и вовремя обозначил себе серией ракет определённого цвета. Связь с землёй на этот раз была отличной, поэтому он решил сначала уничтожить танки противника. затребовав дополнительные целеуказания. К его сожалению, земля их смогла дать лишь приблизительно, что-то вроде вот с этого места, они отходили на запад примерно на милю, а дальше в темноте не видно было. Ну что же, придётся уточнить место вражеских ожестёнак самим. По его команде четвёрка и один h, чуть набрав высоту, прошла на запад, чтобы развернуться для атаки на красных с тыла, а пара, набрав высоту, начала барражировать над предполагаемым местом дислокации русских танков сбрасывая сабы. Уже первая серия осветительных авиабомб высветила поле, на котором стояли коробки, которые иначе как танками быть не могли. Четвёрка скайрейдеров, уже развернувшись над дорогой из Николаевки в Паратунку, не обращая внимания на редкий пулемётный огонь с земли, пошло с небольшим снижением в атаку. Ещё когда танки противника слабо различимы в постоянно колеблющемся свете саб, только появились в прямой видимости атакующих самолётов, ведущий группы понял, что здесь что-то не так. Что не так, он понял только когда уже проносился на высоте 1000 футов над целью. Танков стоящих беспорядочно внизу, и по одиночке, и целыми группами, было много. Слишком много, значительно больше, чем входит по штату в советскую танковую роту. И вдобавок все они были разными. Он лично видел парочку М103, эту машину с очень длинной пушкой, и трудно спутать её с другим танком даже в освещении САП с постоянно движущимися тенями. Чёртовы русские попрятались на месте недавнего боя, поставив свои машины хаотично в притык к подбитым американским. В итоге в первом заходе только один из четырёх Skyriders смог более-менее удачно отбомбиться, повредив одной из сброшенных бомб гусеницу на Т-34. Остальные экипажи сбросили бомбы впустую. Второй заход ведущей группы отменил. Выцеливать живые вражеские танки среди множества уже подбитых у его «шестерки» никакого боезапаса не хватит. Да и вооружение тут другое надо. Не то, что висит сейчас у его парней под крыльями. 200-фунтовые бомбы, баки с напалмом и неуправляемые ракеты. Тут нужны управляемые ракеты «Булл Пап» или бомбы калибра 1000 фунтов. И то вряд ли они будут эффективны ночью. Освещения сабами для этого совершенно недостаточно. Эти соображения он и сообщил земле, одновременно уводя четвёрку на север. Сейчас они развернутся над поймой реки Паратунка и зайдут на позиции русской пехоты, которая начала окопаваться в тысячи футов перед морпехами корпуса. Она не успела глубоко зарыться в землю, так что удар по красным будет не только эффектным, но и эффективным. 3 ноября, местное время 6:31. Камчатка. Дефиле к северу от сопки Бархатная. полтора километра к востоку от брода через реку Паратунка. Когда прямо над их головами вспыхнул яркий, мертвенно-белый свет очередной осветительной бомбы, Сашка с Сергеем, не сговариваясь, бросились на дно окопа, прикрыв себя сверху всем, что попало под руку. Вещмешки, карабины СКС, саперные лопатки — все, что было в этот момент поблизости. До этого, пока самолеты американцев в долгих шесть минут гудели наверху, сбрасывая бомбы где-то позади них, Ребята весьма усердно копали, и теперь их окоп был почти в метровой глубины. Американцы не заставили себя долго ждать. Рёв моторов самолётов, заходящих вдоль тонкой цепочки русских окопов с севера, вдруг оказался заглушён частым свистом и разрывами неуправляемых реактивных снарядов. Отчаянно закричали раненые, но потом рёв моторов снова забил все звуки, проникая, казалось, в каждую клеточку, сжавшегося над не окопа Сергея. Господи, как страшно-то. промелькнуло в голове у него. Из-за всяк сил, остатками разума он удерживался от того, чтобы выскочив из окопа, побежать изо всех сил. Неважно куда, главное, чтобы подальше от этого ужаса. Рядом с ним тольненько прочитал Сашка: "Мама, мамочка, я не хочу умирать". Над ними на мгновение заслонил свет, идущий сверху от осветительных бомб, промелькнули четыре стремительных тени. Рёв моторов стал затихать. Серёга чуть погодя осторожно приподнял голову. Похоже, и на этот раз им повезло. Они живые и даже не ранены. Ещё чуть-чуть погодя, они с Сашкой осмелели настолько, что решились сесть и выглянуть из окопа. Нуры с пятнали участками неглубокими воронками их позиции, но прямых попаданий в окопы не было видно. А вот убитые или раненные на земле лежали. Немного, но они были. Это, наверное, те, кто, как я испугались и всё-таки повыскакивали из окопов, чтобы убежать, подумал Сергей, уверяясь в мысли. что от войны не убежишь». Но дальнейшие его размышления прервала новая серия САП, сброшенная тихо гудящим на высоте американцам. Самолеты никуда не делись, остались здесь, и сейчас они пошли на второй заход. Снова стремительно нарастающий рев мощных моторов, от которого казалось никуда не спрятаться. Но как ребята, судорожно вцепившиеся в дно копа пальцами, не ожидали новой порции разрывов, за которой неизбежно следуют крики людей, которых рвут на части огонь и сталь, её не было. И только тогда, когда уже снова четыре стремительные тени пронеслись над окопом, вокруг начали раздаваться новые звуки. Сначала негромкие хлопки, будто что-то тяжёлое падает на землю, потом сразу же тихие звуки разрывов, слабее даже, чем от маленьких миномётных мин, с которыми их атаковали американцы несколько часов назад. А потом тоже тихие шипки, которые сразу же заглушили крики, даже не крики, а какой-то звериный вой на максимально возможной человеку громкости. И в завершении один из шлепков пришелся в их окоп прямо рядом с Сергеем. Позже Сергей даже не смог внятно объяснить, как он сумел это сделать. Больше всего это напоминало густой кусок раскаленной лавы. Сергей когда-то еще в мирной жизни смотрел в клубе документальный фильм про извержение одного из камчатских вулканов. Этот кусок в четверть ладони, упав на Сашкин вещмешок, в мгновение прожег его, протекая внутрь. А дальше, к огромному Сашкиному увешению на пути этой страшной чужеродной субстанции, оказалась обкновенная банка консервов. Вдобавок, очень удачно для Сашки, лежащая плошмя, несколько автоматных соуси и этот клочок лавы начал её быстро плавить, прожигать, испарять. Серёга не знал, что происходило с этой несчастной банкой, но эта банка выиграла несколько драгоценных секунд, за которые Сергей успел здёрнуть весь мешок с завозившегося под ним Сашки и выкинуть вон из окопа. Для этого ему пришлось при встать, и тут он увидел настоящий кошмар. Горящая земля, горящие кусты, горящие люди, которые беспорядочно метались и катались по этой земле. Нам снова нес kazanно повезло, отстранённо подумал находившийся в ступоре Сергей. На Палм американцы сбросили на наши позиции бакеты с напалмом. И наш окоп просто находился в далеке от места падения бака, понял он. Глядя на угнена богровые ямы, жутко воняющие едким запахом горящего напалма, на пополам со смрадом сгоревшего человеческого мяса, которые раньше были точно такими же, как у них окопами, и в которых были люди, их сослуживцы, такие же люди, как они, а вот во что они сейчас превратились. Умом Сергей понимал, что надо бы выскочить из окопа, как-то помочь этим несчастным, которые сейчас катаются по земле, сгорая заживо. Но заставить себя не мог. И в этот момент американцы пошли на третий заход. Они даже не сбрасывали сабы. Зачем? На земле мечущиися горящие фигурки людей и так было прекрасно видно. Охнул и спрятался в окоп, поднявшися был к нему Сашка, а Сергей только пригнулся. Он так и не вышел из своего воцапения до конца налёта и на всю жизнь запомнил эту картину. Она будет сниться ему и через год, и через 3, и через 10 лет. Даже через двадцать лет он ночью, мокрый от плота, выныривал из вечного кошмара в реальность. В глаза любящей жены, на измученном болью за него лице, в который он вцеплялся, как в единственный спасательный круг, неизменно вытягивающий его из этого кошмара. Черное, как уголь, пустота ночи. Багровое пламя, горящая повсеместно тут и там, оно только подчеркивало темноту ночи. И горящие, и кричащие от нечеловеческой боли люди. Люди, разрываемые на куски снарядами авиационных пушек, и ощущение полного, всеобъемлющего собственного обессилия. "Ребята, вы в порядке?" голос старшего лейтенанта Ильина, перебежками передвигающегося вдоль остатков позиций своего отряда, вывел Сергея и Сашку из натурального ступора. Вроде и не в первый раз им приходится наблюдать последствия налёта американских штурмовиков, но к этому привыкнуть невозможно. Вроде всё уже видели и не один раз, Но всё равно картина того, что творится с людьми на палме и огонь авиационных пушек, это зрелище, на которое не может нормально смотреть ни один человек, если только он не конченный маньяк, конечно. Да, просто ответил Сергей. Увидев взгляд Сергея на свои руки, старший лейтенант пояснил: "Помогал тушить двоих, а этот напалм такая зараза, прилипает ко всему. Вот и сам горел немножко. На руководстве легией действительно было страшно смотреть. Там, где на них попали капли напалма, исчезла вся одежда. Сквозь прорехи офицерской шинели были видны чёрно-красные ожоги на предплечьях. "Товарищ старший лейтенант, вам бы в медпункт или хотя бы перевязку сделать". С этими словами Сергей начал доставать из вещмешка перевязочный пакет. "Отставить перевязку. Потом приготовьтесь, сейчас они пойдут в атаку. А у нас половина отряда убитыми и обожжёнными. Я связался по радио с батальоном, обещали подкрепление отправить". «Но это будет не раньше, чем через полчаса. Так что эти полчаса нам надо продержаться». «Товарищ старший лейтенант, а точно будет атака?» — недоверчиво переспросил Сашка. «Точно будет. Я бы на месте американцев уже бы ее начал». Словно в подтверждение его слов, на востоке взревели моторы. «К бою!» — каким-то звенящим от отчаяния голосом закричал Ильин, убегая к своему окопу. «Есть к бою!» Совсем недружно проговорили ему в ответ Сергей с Сашкой, устраивая свои карабины на бруствере своего мелковатого окопчика. Хоть и не успели они его отрыть в полный профиль, но все-таки какая-никакая она защита. Тем более, что он уже только что спас им жизни, выручил. И Сергей передернулся, на секунду представляя себя на открытом месте при недавнем авианалете. 3 ноября, местное время 6.39, Камчатка. Командный пункт сводной тактической группы 3-й дивизии корпуса морской пехоты 4 км к востоку от брода через реку Паратунка. Приказ, полученный из штаба высадки, в корне отличался от приказа того же штаба, только полученного о 5 часами ранее. Подполковник Стейтон, назначенный командиром сводной тактической группы из 22-го и 23-го экспедиционных батальонов и танкового батальона 3-й дивизии корпуса, когда ознакомился с его содержанием, только усмехнулся. Похоже, в штабе высадки настроения кидаются из одной крайности в другую. Предыдущий приказ подразумевал выход этих трех батальонов в тыл всей обороняющейся группировки русских чуть ли не на оперативный простор. Сейчас он был гораздо скромнее. В сводной группе надо было всего-навсего восстановить утраченное положение, вернуть позиции, занятые десантом вчера вечером. Справедливости ради надо признать, что и силы были уже не те. Батальоны еще вчера понесли ощутимые потери – а после ночного боя они не насчитывали и половины своей штатной численности. У танкистов после дневных вчерашних боев в потере не имела только рота тяжелых танков. Но этой ночью, в последней атаке, командир роты капитан полк Савье умудрился не только погибнуть сам, но и потерять все свои танки. В бою с многократно слабейшим противником. Жаль, что он погиб, Ричард хотел бы много чего ему высказать. Но чего нет, того нет, поэтому будем обходиться своими силами. Больше всего стоит она беспокоило наличие как минимум роты русских танков Т-34 в районе его наступления. Т-34, танк, конечно, уже устаревший, и там уже по тану М-48A3 в поединке сильно проигрывает. Но его 85-миллиметровая пушка пробивает бронетранспортёр на вылет, и проверять, что может натворить даже один Т-34 с ЛВК П-5 марпехов, Ричарду как-то не очень хотелось. Поэтому 23-й экспедиционный батальон, вернее, рота морпехов и 9 бронетранспортёров, что от него осталось, атакует не успевших окопаться русских сразу после авиаудара четвёрки скайрейдеров. Фактически им надо доехать на БТР до разгромленных позиций противника и добить всё, что там ещё будет шевелиться. Три патона, всё, что осталось от бронетанкового батальона дивизии, идут позади атакующих, прикрывая их огнём своей хорудей от всяких неожиданных случаев. 22-й батальон идет за ними в качестве резерва. И как вишенка на торте, два скайрейдера в зоне ожидания с еще не растраченным боезапасом. Как только последует контратака русских танков, а она непременно последует, штурмаяки нанесут по ней удар. Оставшаяся четверка толстых собак, которая уже истратила свой боекомплект и имеет в наличии только осветительные бомбы, тоже пригодится. Ведь до нормального расцвета еще как минимум 40 минут. Кстати, настолько времени же у пилотов и топлива осталось с учетом обратного полета на Ту-стейшн. А если все получится, тогда можно подумать и о более далеких целях. Сделать то, что не удалось совершить неудачнику Ксавье, занять поселок Паратунка и выйти на ракадную дорогу термальный Паратунка-Николаевка-Елизова. Этим маневром его тактическая группа не только снимет угрозу обстрелов своего аэродрома, Но и создаст сильнейшее давление на весь южный фланг обороны противника. Русские просто будут вынуждены отойти со своих позиций к северу от него, очистив весь этот район, чтобы не попасть в окружение, а почему бы и нет? Ведь эти красные понесли потери в сегодняшнем ночном бою, а силы их на Камчатке далеко не бесконечны. 3 ноября, местное время 6:41. Камчатка. Дефилекс северу от сопки Бархатная, 300 м к востоку от брода через реку Паратунка. Летенант Пиксин как-то внезапно понял, что он научился воевать. И дело вовсе не в том, что его экипаж оказался единственным, кто выжил в предыдущем столкновении с американцами, и даже не в том, что самоходка лейтенанта сражалась сразу с несколькими танками противника и вышла из этого сражения победителем, а не целая, хотя у машины американским снарядом был разбит ленивец, а сами американцы Вот они горят как миленькие. Просто лейтенант начал командовать экипажем, как бы это сказать, уверенно, без сомнений и внутренних терзаний, словно заранее зная, что его команды будут правильными и своевременными. Кстати, насчёт Ленёвца. Будь это раньше, Пиксен долго размышлял бы, что ему делать. Может быть, до тактичной подсказки от более опытного механика-водителя. Может быть, до получения приказа от начальства. Хотя где оно, то начальства? А сейчас лейтенант, оглядев в поле прошедшего боя, в течение десяти секунд принял решение. Заряжающий с радистом отправились к ближайшей подбитой машине, чтобы осмотреть и в случае возможности снять ленивец с нее. Сам Пиксин, оставшись с водителем, принялся за ремонт своей машины. Операции, казалось бы, несложные, но требующие очень больших физических усилий. Тем более с учетом темноты, а главное большого количества мерзлой грязи, налипшей на ходовую часть. Ослаблять натяжение гусеницы не требовалось. За них это сделало вражеский снаряд. Гусеница была уже сорвана. Отвернуть болты и снять броневой колпак, закрывающий ступицу ленивца. Два болта пришлось срубать зубилом, настолько они были исковерканы. Отвернуть гайку, крепящую ленивец на оси. С трудом, но это им удалось. К тому моменту уже вернулись заряжающие с радистом, неся снятый ленивец с другой самоходки и с неутешительными вестями. Весь экипаж самоходки под номером 07 погиб сразу же. Какой-то глазастый или на редкость удачливый американец всадил снаряд ей в рубку, когда она только выбиралась задним ходом из своего окопа. Внутри от ребят остались только куски тел. Но лейтенант только цикнул на свой экипаж. Переживать за сослуживцев некогда. Потом вспомним и помянем. А сейчас вчетвером они возобновили работу. Болты, крепящие крышку сальника, отвернуть удалось легко. А вот со снятием самого разбитого ленивца вместе с шарикоподшипником и наружной обоймой ролика подшипника им пришлось попотеть. Только при помощи двух ломиков, кувалды и такой-то матери им вчетвером это еле удалось. И как будто внасмешку тут же к ним подкатили два ГАЗ-63 из взвода обеспечения дивизиона. Один битком набитый снарядами и патронами А главное, в нем, помимо водителя и старшины, был еще горячий завтрак в термосах на весь списочный состав дивизиона. Вторая машина являлась ремонтной летучкой. Пройдясь по тыловым крысам, которых не дождешься, когда они срочно нужны, лейтенант тут же припахал их в помощь, после чего установка целого ленивца, замена поврежденных траков и натяжение гусеницы показались детской задачкой. Старшина поначалу впал в ступор, когда узнал, что вот эта поврежденная самоходка теперь и есть весь дивизион. Потом махнул рукой и даже стал помогать в разгрузке снарядов, да и водителя заставил. Дела пошли значительно быстрее. Экипаж Пиксина во главе с лейтенантом, торопливо обжигаясь, заглатывал тройную порцию перловой каши с тушенкой. Механик-водитель руководил ремонтниками. Заряжающий покрикивал на водителя, который, протирая снаряды от смазки, укладывал их в боеукладку. Радист наблюдал за починкой радиостанции. Что характерно, весь экипаж это делал прямо с котелками в руках, поспешно жуя между разговорами. Еще когда они меняли траки, к ним подбежал командир танковой роты. Уяснив, что самоходка будет готова к бою уже через десяток минут, он, пользуясь старшинством в звании, присоединил экипаж Пиксина к себе. Танковая рота как раз откатилась назад после неудачной атаки на позиции американцев в паре километров к востоку. И сейчас самоходчиком предлагалось занять позицию чуть позади танкистов, спрятав самоходку за подбитыми танками янки. Такая постановка вопроса не вызвала у Пикса на неудовольствие. Позади это всё-таки не впереди всех, как это получилось в предыдущий раз. Но сразу занять позицию парни не успели. Когда ребята наконец-то натянули гусеницу, на позицию танкистов налетели американские штурмовики. Налёт, в общем-то, был не особо удачный. Янки смогли подбить только один танк. Хорошо, хоть грузовики из взвода обеспечения убрались в тыл, буквально за несколько минут до налета. Но не успел Пиксин спрятать свою самоходку за М-103, которого он и подбил в самом начале боя, как на востоке началось. Сначала на позиции нашей пехоты, которая, как объяснил командир танковой роты, зарывалась в землю в том месте, опять обрушились штурмовики. Вообще, количество и номенклатура боеприпасов которые внесли эти нескладные винтовые машины с прямым крылом поразили воображение. Казалось, будто у них есть бездонные волшебные мешки, откуда пилоты всё время достают всё новые и новые бомбы, ракеты или баки с напалмом. Врацы прохрипел голос командира танкистов. Он приказывал выдвинуться ближе к востоку, чтобы прикрыть огнём пехоту от ожидаемой атаки американцев. Танки рванули на восток, а Пиксин, не спеша, переползал от одного подбитого танка к другому. Лес на открытое пространство ему очень не хотелось. Ну и что, что ещё темно? Повесят над тобой осветительную авиабомбу, и ты будешь как на ладони. Вот так повесили такие над позициями наших стрелков. Теперь там светло, как днём. А так всё было очень плохо. Сбросив во втором заходе на наши окопы бакес на палмам, скайрейдеры, зайдя на наши позиции снова, расстреливали из пушек мечущихся горящих людей. В конце концов, он встал за подбитой самоходкой командира своей батареи. От нее до наших позиций было метров девятьсот. И это его устраивало. Третье ноября. Местное время 6.43. Камчатка. Дефиле к северу от сопки Бархатная. Полтора километра к востоку от Бруда через реку Паратунка. Это предрассветное время Сергей раньше особенно любил. Вот именно этот час до рассвета, когда солнце еще не встало, А ночь с ее непонятными звуками и страхами уже начала уходить. На востоке начинает проступать свет. Не яркий свет восходящего солнца, а нежный, пастельно-серый, с жемчужным оттенком. Начинают просыпаться и петь птицы. В водоемах начинает плескаться рыба. Кромешная тьма, окружающая тебя долгую ночь, истаивает, постепенно уходя. И вокруг человеческий глаз начинает видеть красоты суровой и дикой камчатской природы. Вот проступили изумительно сложные по своему рисунку кружева кедрового властланника на насовке выше. Вот справа, далеко в распадке и из темноты начали вырисовываться оточённые изгибы каменной берёзы, стоящей на берегу стремительного ручья, бегущего среди белых, порошистых изумрудным хом камней. И даже смрад сгоревшего напалма, напополам с истошнотворным запахом жареного человеческого мяса плотно висевший над уцелевшими окопами их позиций. не мог полностью убрать очарование этого предрассветного часа. Но сегодня все эти красоты, достойные того, чтобы попасть на картину самого маститого художника, проходили мимо взора Сергея. Всё его внимание было приковано к востоку. Там были враги, которые уже неоднократно пытались его убить. Там уже несколько минут слышен был звук моторов и лязга гусениц. И вот, спустя ещё несколько утомительных минут, на пригорке, следующей к востоку сопки, проступили угловатые тёмные силуэты американских бронетранспортёров. С десяток огромных угловатых машин неспешно ползли к жалким остаткам советских позиций. "Серёй, как мы их останавливать будем? У нас же ни хрена нет, одни гранаты", повернул к нему своё бледное лицо Сашка. Сергей, не отвечая, сосредоточенно начал развязывать вещмешок. Там лежали две противотанковые кумулятивные гранаты РКГ-3, и, достав их, он начал откручивать рукоятки. чтоб привести гранату в боевое положение, нужно было открутить рукоятку от корпуса, вставить запал в корпус, а затем прикрутить рукоятку обратно. Сделав это, Сергей протянул одну гранату Сашке, сказав: "Саш, а что нам остаётся делать? Убежать? Так далеко не убежим. А видишь, что с такими убегальщиками стало? Давай, бери. И за копа не куда не поползём. А если они рядом ехать будут, так хоть будет что-то, чтобы швырнуть в них напоследок". Но бой начали не уцелевшие солдаты группы старшего лейтенанта Ильина. За спинами ребят тоже послышался нарастающий шум танковых моторов, затем торопливые звонкие хлопки башенных орудий, и прямо над головами ребят в сторону наступающей вражеской техники полетели трассеры бронебойных снарядов. Один из них уткнулся в смутно видневшуюся силуэт впереди, и он сразу вспыхнул, озарив пламенем всю окружающую местность. Буквально следом наши танкисты попали в еще один бронетранспортер. Попали удачно. Тот сразу взорвался, разбрасывая по сторонам бесформенные горящие куски. Но американцы не остались в долгу. Позади окопа, в котором сидели ребята, снова вспыхнуло яркое искусственное солнце осветительных авиабомб. Из-за рева танковых моторов и орудийной стрельбы никто на земле не услышал новое появление над полем боя американских штурмовиков. Они поменялись местами. Пара, которая проводила подсветку в предыдущих атаках, стала ударной, спустившись вниз, а четвёрка, которая израсходовала почти весь боекомплект, заняла позицию на высоте. У этих самолётов из всего вооружения осталось только по паре сабов, и сейчас по команде с земли они их сбрасывали. За бронетранспортёрами шли несколько вражеских танков, которые тут же открыли прицельный огонь по нашим, хорошо освещённым и видимым как на ладони. 34-ки оставили бронетранспортёры в покое и начали азартно перестреливаться с патанами. Наших танков было больше, но они шли по участку долины, залитой ярким почти дневным светом, а американцы еле угадывались смутными тенями в предрассветном сумраке. Тем не менее, нам удалось первым зажечь один патон. Правда, следом вспыхнули сразу два Т34. Но тут на чашу весов американцы бросили туза, точнее, двух тузов. Икрыть эту карту советским войскам оказалось нечем. Два скайрейдера с крутого опекирования, выпустив нуры, тут же подожгли ещё две тридцатьчетвёрки. Штурмовики с рёвом пронеслись над долиной, уходя на второй заход. А наши танкисты, отстреливаясь, ползли задним ходом, стремясь выйти из освещённой зоны. Но этот наскок советских танков, хотя и обернувшийся для них изрядными потерями, привёл к тому, что бронетранспортёры американцев стали высаживать пехоту. Сашка с Сергеем наблюдали, как в трехстах метрах от них огромные силуэты вражеской техники останавливаются, чтобы опустить свои передние аппарели. И только когда оттуда начали кучно выскакивать вражеские морпехи, Сашка опомнился и приложился щекой к прикладу СКС. Рядом хлопнул карабин Сергея. Одна из теней села вниз, сливаясь с темным фоном земли. Сашка поймал на мушку высокий силуэт бегущего пулеметчика, задержав выдох и поднимал. плавно нажал на курок. Карабин уже привычно больно толкнул в плечо, отдавая в раненую руку. Пулеметчик, выронив свое оружие, взмахнул руками, словно собираясь взлететь, и упал на спину. Вокруг них редко короткими очередями били автоматы остальных бойцов отряда. Слева застучал пулемет, и вот трассирующие очереди, как спицы, упирались прямо в одну из открытых аппаралей. Но безответный расстрел американцев длился недолго. По окопу с нашим пулеметом с бронетранспортеров ударили сразу несколько крупнокалиберных вражеских, и он замолчал. Выскочившие американцы залегли и теперь были совершенно неразличимы на еще темной земле. Вдобавак они начали стрелять в ответ. Огонь американцев хоть и не был особо точным, но был очень массированным. Автоматические винтовки и пулеметы прямо насытили воздух над советскими окопами сплошным роем пуль. плотного огня добавили и крупнокалиберные браулинги стоящие на БТР-ах. Вдобавок высадив десант, бронетехника начала потихоньку продвигаться вперёд, непрерывно стреляя чуть ли не по каждому вспышкам выстрелов с советской стороны. Под таким мощным прикрытием, короткими перебежками, стали приближаться и марпихи, а за ними, смутными тенями, угадывались силуэты двух танков. Правда, продвижение вражеской техники продолжалось недолго. Сначала БТР, вырвавшись вперёд, был подбит выстрелом из гранатомета. Поначалу по гранатометчику, столь удачно проявившему себя, начали стрелять всех, кто мог, от пулеметов на остальных БТР и до танковых орудий. Попали в него или нет, Сергей с Сашкой не видели, но больше гранатомет не стрелял. Но потом американцам стало не до них. Советские 34-ки, хотя и понесли серьезные потери, но показали, что их рано списывать со счетов. Пять уцелевших танков открыли огонь и первыми же выстрелами подожгли ещё два американских бронетранспортёра. Остановившиеся М48A3 начали с ними перестрелку. Оставшиеся четыре бронетранспортёра резво начали отползать назад. В принципе, их крупнокалиберные Браунинги хорошо били из гораздо большего расстояния, и их приближение к советским окопам было излишне самоуверенностью, за что они и поплатились. В это время американские морские пехотинцы приблизились уже метров на сто к русским окопам. Слева раздался хриплый крик старшего лейтенанта. «Гранаты к бою! Приготовиться к атаке!» Вот янки встали в полный рост и, ведя непрерывный огонь из своих М-14, что-то крича, бросились бежать к окопам русских. «Серый, ты глянь, сколько их! Трынь, дед с нам!» С ужасом произнес Сашка, тем не менее быстро доставая феньку и раскладывая штыку карабина. Сергей, не ответив, только сосредоточенно кивнул, внимательно в последний раз осматривая обе свои гранаты Ф-1. Предстоящая схватка пугала его до дрожи в коленях. Они в школе, на занятиях по допризывной подготовке, изучали гранату Ф-1 только в теории, хотя хромой отставной майор, ветеран Курской битвы, вбивал в голову эти уроки очень тщательно. А вот занятия по штыковому бою парни изучали на практике, в период недельных сборов — в той самой части, где они принимали потом присягу. Но одно дело отрабатывать штаковые удары длинным кали, коротким кали, когда напротив тебя стоит такой же пацан-школьник, а другое вот сейчас, где будет всё без дураков. Всё случилось очень быстро. Вот вспыхивает осветительная ракета, запущенная кем-то из наших, освещая неровную цепь бегущих морпехов. Вот они готовят гранаты, вот кидают их прямо под ноги набегающим американцам. Вот над головой у них свистят осколки разорвавшихся лимонок. В голове Сергея всплывает размеренный глухой голос воин рука. Радиус разлёта осколков оборонительной гранаты Ф1 составляет 200 м. Вот они выпрыгивают из своего окопчика. Тёмные фигуры врагов совсем рядом. Сашка, выставив карабин со штыком, бежит на высокого марпеха. Янкий не отводя глаз от Сашки, вернее, от кончика штыка на его карабине, Судорожно, не глядя, пихает новый магазин в приёмник своей винтовки. А Сергеев в последний момент, вспомнив то, что ему в голову вбивал воин рук, опускается на одно колено и, стараясь унять бешено колотящееся в груди сердце, выпускает несколько пуль в эту ненавистную высокую фигуру. Потом, не поднимаясь с колена, переводит ствол карабина на новую цель. Всё происходит как в тумане. Ещё один марпех подаёт, и внезапно перед Серёгой возникает третий, очень близко, практически рядом. видное его лицо с раззявленным в безвочном крикёртом из уголка которого стекает струйка слюны бешеные глаза но самое главное ствол его винтовки он такой длинный смотрит Сергею прямо в лицо и диаметр его как жерло самого большого орудия сергей чуть поворачивает свой СКС палец судорожно жмёт на курок но ничего не происходит он в горячке боя не услышал как затвор встал на уст ав затвора и не пошёл дальше всё патронов в карабине нет Сергей, как в замедленном кино, видел, как американец, уже вставив магазин, передёргивает затвор, как на наручных часах на левой руке американца поворачивается секундная стрелка. И тут Сашка, неожиданно возникший сбоку, пытается ударить американца штыком в бок. Слишком далеко. Он достаёт его только кончиком. От неожиданностей тот дёргает винтовку, и выстрел, который должен был снести Сергею голову, проходит мимо. Сергей физически чувствует, как свистит мимо уха предназначенная ему пуля, вставая с колена и вытягивая свой карабин, одновременно им подбивает в сторону от себя М-14 морпеха. Следующие выстрелы и янки уходят в небо, а затем штык Сергея входит в грудную клетку американца. «Надо было в живот бить, он же сейчас застрянет», мелькает в голове мысль, и точно, штык выходит из ребер американца с большим трудом. Тот уже заваливается на спину, глаза из бешеных становятся испуганными, а штык всё никак не вылезает. Потом он краем глаза видит, как сбоку от Сашки возникает ещё одна фигура в чужой форме. Услышав отчаянный крик: "Саня, справа! Сашка!", успев повернуться, выбивает у американца винтовку тоже с примкнутым штыком, но янки, приблизившись, отбивает рукой у него СКС и в следующую секунду обрушивается на Сашку, сбивая его с ног. Крики не все здоровые, машинально думает Сергей, упираясь ногой в грудь поверженного противника и всё-таки вытаскивая свой карабин. Морпех уже подмял под себя Сашку, снарявисто вытаскивая из висевших у него на поясе ножен чёрный клинок устрашающего вида. Сергей, торопясь, всаживает свой штык американцу в спину, и он снова застревает. И тут же сбоку мелькает ещё одна тень, и страшный удар по голове бросает Сергея прямо на американца. стрепяхающимся под ним Сашкой. Там же у меня каска. Почему так больно? Не успевает он подумать, оборачиваясь к противнику в падении. Дальше картины боя ему видны урывками. Американец, стоящий рядом с уже занесённым над ним штыком, неловкие попытки прикрыться пустыми руками, резкая боль в плече, знакомая фигура старшего лейтенанта с поднятым пистолетом и вспышки выстрелов. И наконец, уже воскользающим сознанием Длинная цепь охранников в пятнистых маскохалатах с автоматами наперевес подбегающих к их позициям с запада. Боль в голове становится совсем невыносимой, и он проваливается в темноту. 3 ноября, местное время 7:03. Камчатка. Дефекция вервоотсовки бархатная. 600 м к востоку от брода через реку Паратунка. Опасение лейтенанта Пиксина оправдались. Сначала всё шло хорошо. Наши танки с ходу зажгли несколько бронетранспортёров противника, чьи большие силуэты уже хорошо выделялись на фоне светлеющего восточного края неба. Пиксин даже не успел выбрать цель, как она уже загорелась. Потом танкисты ввязались в перестрелку с наступающими патами американцев. Кстати, не безуспешно. Рятанов видел, как в далеке на востоке вспыхнул один американец. Правда, янки подбили сразу два Т-34. Не успели наши танки пройти 500 м на восток, как над ними американские самолёты зажгли сразу несколько осветительных авиабомб. И сейчас скайрейдеры, проносясь с мутными тенями в предрассветном сумраке, безнаказанно били по нашим танкам из пушек и неуправляемых ракет. И били успешно, уже горели две тридцатьчетвёрки. Оставшиеся танки быстро отползали задним ходом на запад. А что делать ему? Ударить осколочными по вражеской пехоте? Но, судя по мельтешению человеческих фигурок, слабо различимых в меняющемся свете отгоревшей техники и осветительных ракет, американские морпехи уже дошли до наших позиций. И там вовсю идёт рукопашная. Легинан заметил вражеский бронетранспортёр, бивший из своего крупнокалиберного короткими очередями куда-то позади наших окопов. Указание наводчику, выстрел, и трассер бронебойного утыкается в борт БТРа над вторым катком. Секунду спустя снаряд, проткнув бронетранспортер насквозь, просто вырвал у него противоположный борт. Но Пиксен не расслаблялся. Где-то там, впереди на востоке, у американцев есть еще и танки. Они уже подбили как минимум две тридцать четверки, и их орудия вполне способны достать его самоходку. Долгих несколько минут он обшаривал постепенно светлеющий ландшафт. И наконец заметил нечто подозрительное. В пока тёмном распадке ещё более тёмную угловатую массу. Подозрение обрело уверенность, когда из этой тёмной фигуры вспыхнула вспышка выстрела. Несколькими мгновениями позже у одной из 34, уже отошедших почти до позиции их самоходки, вспух разрыв попадания на гусеничной полке. Она завертелась на месте, разматывая спалзающую ленту гусеницы, подставляя свой борт. Вот, сука, как врезал. Сейчас добивать будет. Видишь его? Бей точнее, прокомментировал увиденное лейтенант, обращаясь к новичку. Тот совершенно не по уставному угукнул, сосредоточенно влипнув в прицел. Банк. Хлопкнул по ушам выстрел, самоходка качнулась всей своей массой на катках от отдачи стомиллиметровой пушки. Олезг затвора, выбрасывающий остро пахнущую сгоревшим порохом гильзу. Звон самой гильзы, прыгающей по выступам и углам боевой рубки, прежде чем оно упадёт на самое дно. Испаренный со свистом разочарованный выдох лейтенанта и наводчика. Трассир снаряда только отчеркнул по краю высокой башни от рикошета от неё. Смутный силуэт танка противника тут же стал отползать назад. "Бронебойный, быстрее!" заорал Пиксин на чуть замешкавшегося заряжающего. Тот, досылая наконец снаряд в хозённик орудия, прохрипел: "Готов". Тем временем американец, ползая всё дальше и левее, снова выстрелил. они в подбитую 34-ку, а куда-то в их сторону. Кто-то из американцев, сидевших сейчас в этом тёмном згустке, заметил примерное направление, откуда прилетел срекошетивший от танка снаряд. Тёмный згусток это то, что видели сейчас пиксинс с наводчиком. На самом деле это был танк М48А2 с лобовой бронёй в 100 мм и мощной 90-миллиметровой пушкой, почти как у их самоходки. Серьёзный противник, особенно если в участие в оптику и приборы ночного видения. Иду илировать с ним лейтенанту не очень хотелось. Целься ниже, под башню, приказал Пиксин наводчику. В башню у него шка ратолстая, с учётом углов на такой дистанции можем и не пробить. В маску пушки вообще не думай, там у него толще всего броня. Знаю, только где там эта маска, нормально не видать ни хрена. Негромко обронил наводчик, слегка подкручивая маховик вертикальной наводки. Из тёмного силуэта в далеке на востоке снова сверкнула вспышка. И через несколько мгновений вражеский снаряд ударил в броню самоходки. Но не в их броню. Американец сбил по уже подбитой самоходке командира батальону, за которой они прятались. "Он нас нащупал", напряжённо сказал летенант. "Сейчас я его получу, сука", торжествующе просепел новичок. Пикси на сам уже увидел. Очень точный выстрел. В аккурат под башню, и боезапас сразу рванул. Башня, подпрыгнув из яркого огненного цветка, осветила всё вокруг. скособочу на село на место. Да, новичок сейчас выручил их всех. Американцев уже нашёл и убил бы следующим выстрелом, если бы они не сумели убить его раньше. "Ну ты молоток", одобрительно сказал механик-водитель. У него не было наблюдательных приборов с увеличением, но выстрел с последующим фейерверком из четырёх жареных американцев в качестве главного блюда он прекрасно видел через свой приоткрытый люк. Сколько до него было? Больше километров А ты так точно попал. Километр 350 м, уточнил ретинант. Не расслабляемся. Где-то у них ещё один танк. Последний танк они увидели на самом гребне сопки на востоке, когда тот уже улепётывал изо всех сил. До него уже было чуть меньше 2 км. Выстрел, выпущенный в торопах, и пара снарядов 34-х только подняли вокруг умирающего американца невысокие столбы земли. Оставшиеся без поддержки бронетранспортёры тоже заспешили обратно, но этим так просто уйти не удалось. Если бы на полчаса раньше, прикрываясь предрассветным сумраком, американцы смогли бы отступить. А сейчас, когда вершины Сопоко уже явно проступали из полумрака, у них такой номер не вышел. Как только оставшиеся без тонкового прикрытия LVTP5 выскочили из низины, где они до сих пор прятались, по ним сразу же стали бить и Сусс Столли и лейтенант Опиксин. и оставшиеся «тридцатьчетверки». И в ближайшие минуты, расстреливаемые в шесть стволов, «тридцатьчетверка» с сорванной гусеницей тоже присоединилась, видя такую лакомую цель. На западном склоне сопки горели три бронетранспортера. Пиксин с опаской ждал, что последует приказ на новую атаку американских позиций. Но в атаку никто не пошел по причине почти полного отсутствия пехоты. После рукопашной схватки от отряда «Элина» И вовремя подоспевшие ему на помощь роты пограничников с мурпехами из 23-го экспедиционного батальона осталось буквально горстка людей. Слабым утешением было то, что из американцев никто не ушел, но и наши понесли тяжелейшие потери. От группы старшего лейтенанта Ильина так вообще трое остались, включая самого старшего лейтенанта, причем все были с ранениями разной тяжести. 3 ноября... Местное время 7:23. Камчатка, Вачинский залив. На траверсе в 5 милях к востоку от мыса Вертикальный. «Ясминцы» бесследный и «Скрытный» проекта 56. Оба «Ясминца» были относительно новыми кораблями, заложены в 1954 году. «Скрытный» в Ленинграде на заводе номер 190 имени Жданова, «Бесследный» в Николаеве на заводе номер 445 имени 60-го коммунара. Спущены на воду в 1955-м, вступили в строй в ноябре 1956-го. Скрытный почти сразу же был поставлен на модернизацию по проекту 56 ПЛО, после чего причислен из Балтфлота на Северный флот, а в мае 1960-го года перешел посев морпути на ТОВ, где 20 сентября 1960-го года включен в 173-ю бригаду эсминцев Камчатской флотилии. Были дальнейшие планы поставить его на ещё одну модернизацию до новейшей модификации проекта 56А на Дальзаводе. Но война началась раньше. Бесследной почти сразу после вступления в строй, совершил с 20 июня по 3 августа 1957 года межфлотский переход на Тов из Севастополя через Суэцкий канал с заходом в порт Саид, где был включён в ту же 173-ю бригаду. Командовал кораблём Капитан 2-го ранга Мамчинцев. Модернизация эсминец не проходил, но при ремонте сразу после перехода на нем была заменена облегченная мачта на усиленную, и вместо уже устаревшей РЛС «Риф» установлена РЛС «Фут-Н». Так что корабли были почти новые, но уже с опытными и сплаванными экипажами. Каждый из них имел по две спаренные башенные артиллерийские установки калибра 130 мм «СМ-2.1». орудия которых могли стрелять почти на 28 километров снарядами в 33 килограмма. Кроме солидного для кораблей водоизмещения в 3000 тонн, эсминцы еще имели по четыре с четверенных зенитных автомата SM-20 ZIV, два пятирубных 533-мм торпедных аппарата и шесть кормовых бомбометов БМБ-2. Впрочем, на скрытном, прошедшем модернизацию 56 ПЛО с уклоном в противолодочную компоненту вооружения Кормовые бомбометы и второй торпедный аппарат были сняты. Вместо них оборудованные дополнительные посты ПЛО, а оставшийся торпедный аппарат с переснаряжением на пуц Звук-56, связанный с системой Смерч, был приспособлен для стрельбы как противокорабельными, так и противолодочными торпедами. Кроме того, на Ясминце разместили две пары реактивных установок, предназначенных для стрельбы глубинными бомбами. На носовой надстройке, слева и справа от носового зенитного 45-миллиметрового автомата, монтировалась пара 16-ствольных РБУ-2500. В кормовой части корабля были установлены подвешестие 6-ствольных РБУ-1000, предназначенных главным образом для поражения атакующих торпед, а также подводных лодок в кормовых секторах. Скорит получил новую гидроакустическую станцию Пегас-2М. И сейчас оба ясминца, получив от штаба флотилии последние данные о противнике, перестраивались в пеленг из кильватерного строя, разгоняясь до максимальной возможной скорости в 38,5 узлов. В носовой башне главного калибра бесследного происходил следующий диалог. Спорили два старых приятеля: старшина первой статьи Налевайка и старший матрос Белоусов. Остальной расчёт башни в разговоре не участвовал. но внимательно слушал разговор двух сторожевых установок СМ-21. Спор в основном шёл вокруг тактики предстоящего боя. Экипажу уже сообщили, что все крупные надводные корабли американцев потоплены или выведены из строя, причём главную роль в этом героическом свершении сыграли вовсе не эсминцы 173 бригады, а береговые ракетчики и артиллеристы. Тоже вроде бы и принадлежащие к Камчатской военно-флотилии, и даже носящие флотскую чёрную форму. Но по сути, мазута сухопутная. И сейчас Белоусов доказывал, что лучшим манёвром для бортовых номеров 811 и 683, которые населились минцы бесследные и скрытные, соответственно, будет стремительное сближение с остатками десанта и торпедная атака. 10 торпед 53-56 с бесследного и 5 таких же со скрытного утопят кого угодно. Налевайка ему возражал, указывая на наличие на вражеских десантных кораблях артиллерии. причем до 5-дюймового калибра включительно. Плюс в охранении у противника где-то поблизости болтается фрегат, и, возможно, не один. И у фрегата тоже могут быть торпедные аппараты. Поэтому будет благоразумнее сначала, использовав свое превосходство в главном калибре и в скорости, расстрелять вражеские корабли с большой дистанции и лишь потом добить торпедами. На что Белоусов ему возражал, указывая на длительность такой операции. и на большую вероятность превратиться в таком случае из охотника в жертву, будучи атакованным с воздуха. А 4 из четырёонных 45-миллиметровых зенитных автомата на каждом из эсминцев это, как показала практика, весьма эфемерная защита от современных самолётов. На самом деле, диспут между двумя старыми друзьями-сослуживцами, ходившими на корабле ещё до его прибытия на Тихий океан, протекала гораздо более оживленно и с использованием множества флотских соленых словечек, выражений и других идиом. Остальной расчет башни к этим перепалкам уже привык и только внимательно слушал, украдкой посмеиваясь. В споре таких просоленных морских волков можно было значительно обогатить собственный лексикон, да и кругозор заметно расширить. В первой башне бесследного не знали, что на мостике эсминца капитан второго ранга намчинцев который в данный момент принял непосредственное командование всеми силами Качеевых, участвующими в атаке, вместе со своими офицерами горячо обсуждают тот же вопрос. Нет, план операции был, но он, что называется, сшит на живую нитку. Слишком много случайности и допущений было в нём, и слишком различные силы и средства планировалось задействовать. К тому же, в изначально плану всё время вносились всё новые дополнения и исправления. И от первоначального плана тоже наскоросверстанного и переделанного, уже почти ничего не осталось. Первым делом отвалилось участие двух торпедных катеров из Усть-Камчатска. Но не смогли вчера кораблики проекта 123К водоизмещением всего в два десятка тонн совершить переход почти на 250 миль при волнении 4 с лишним балла. Затем уже к утру стало ясно, что десант в режиме ошпаренной кошки, собранный из разношерстных подразделений, к месту высадки запаздывает. Сводная рота с разбитых батарей 180-го берегового артиллерийского дивизиона, взвод из 32-й разведроты 22-ой мотострелковой дивизии и два взвода из состава 3-го батальона 211-го полка той же дивизии, недавно сформированные взвод морской пехоты и два взвода пограничников, один повышенной готовности, один только что сформированный из состава сержантской учебки в северных харяках, куцы и средства усиления одна батарея 82-мм миномётов. и четыре безоткатных орудия Б-10. Все это весь вчерашний вечер и всю ночь спешно собиралось, снаряжалось и готовилось к погрузке на не менее разношерстный отряд кораблей и катеров. Флагманом этого пестрого сборища был сторожевой корабль СКР-59, а в его составе было все – от сторожевых катеров охраны водного района до двух корабликов, которые еще месяц назад назывались средними рыболовными траулерами, а сейчас гордо носили наименование тральщиков отдельного 10-го дивизиона. И сейчас эта пёстрая компания, имеющая максимальный отрядный ход всего в 10 узлов, ещё только недавно вышла из бухты Маховой, где всю ночь лихорадочно готовилась. И в бухте Безымянной, где и планировалась высадка контрдесанта, она могла появиться только через 40 минут. А исминцы уже могли быть обнаружены американскими радарами, но во всяком случае сами исминцы уже 10 минут как отслеживали на своих радарах одиночную цель к востоку от бухты Безымянной. примерно одной с ними размерностью или чуть меньше. Об этом Мамчинцеву доложили с поста радиослежения. И в итоге эсминцы бесследные и скрытные стали действовать фактически по плану старшины первой статьи на Ливайко. 3 ноября. Местное время 7.25. Камчатка. Авачинский залив. На траверсе в 6 милях к востоку от бухты Безымянной. Фрегат US Navy DE-796 Major. Фрегат-майор тип Бакле только назывался фрегатом по новой классификации US Navy. По старой он принадлежал к классу эскортных миноносцев и уступал советскому проекту 56 как по артиллерийскому вооружению, так и по водоизмещению. Полное его водоизмещение составляло 1740 тонн. Максимальная скорость была намного меньше, чем у советских Визави. Всего 23 узла вооружения. 3 76-миллиметровых универсальных орудия в одиночных установках МК-22, 1 4-ствольный зенитный 28-миллиметровый автомат, 8 20-миллиметровых автоматов Рликон, два спаренных 40-миллиметровых Бафорс, трёхтрубный торпедный аппарат калибра 21 дюйм. Но главным недостатком фрегата, спроектированного в основном как противолодочный корабль для действий в составе конвоев, была слабая РЛС Спущенный на воду в Техасе в 1943 году, он всю вторую мировую войну проходил в составе огромных конвоев. Это кейт цепной пёс с огромной дальностью, позволявшей ему пересекать огромные расстояния без дозаправки, с приличным зенитным вооружением и самое главное с сильным противолодочным вооружением, включавшим в себя мощную гидроакустическую станцию, один бомбомет Хеджхок, восемь бомбометов Кейган. и два бомбосбрасывателя для глубинных бомб. Выведенный в 1948 году в Тихоокеанский резервный флот, он в сентябре 1962-го был возвращен в состав 7-го флота, срочно укомплектован экипажем, переведен из Стоктона, штат Калифорния, сначала в Ванкувер, а потом включен в состав охранения десантного ордера. Но радиолокатор на нем так и не поменяли, и сейчас в условиях плохой видимости, да еще и в предрассветном сумраке, Это оказалось фатальным как для него, так и для всего Десанто. Имея только примитивную поисковую РЛС типа СЛ-20-летней давности, фрегат смог обнаружить противника только тогда, когда пристрелочный залп с БИСЛЕДНОВА лёг в одном кабельтове впереди у него по курсу. Через 6 секунд следующий залп уже лёг накрытием, а ещё через 10 секунд по майору стреляли беглым огнём уже два советских "Осминца" Д-796. и еще успел развернуться к берегу, на мгновение выйдя из-под накрытий, и сообщить об атаке русских кораблей в штаб десанта. Но это все, что он успел сделать до того, как получил первое попадание. Снаряд из пятого залпа, выпущенного неизменной парочкой спорщиков из первой башни бесследного, ударил в носовую скулу фрегата. В пробоину хлынула вода, и майор был вынужден сбросить и без того небольшую скорость, а дальше попадания пошли одно за другим. Самым обидным для команды фрегата было ощущение собственного обессилия. Вражеские корабли обнаруживали себя только частыми вспышками орудий на севере. Никакой возможности вести прицельный ответный огонь из-за отсутствия станции орудийной наводки у американцев не было. Можно было попытаться выстрелить по врагу из торпедного аппарата, но для этого противник должен был подойти ближе. Но русские сминцы предпочтали пока расстреливать фрегат с 7 км. Агония Д-796 продолжалась недолго. Уже в 7:34 фрегат Фокс со скоростью всего 6 узлов, со сбитой трубой и мачтой, пылая от надстройки до самой кормы и садясь носом, а ещё через 4 минуты он погрузился в воду уже по надстройку, затем лёг на борт и исчез с поверхности моря. 3 ноября, местное время 7:26. Ольс фиострова, остров Ату. КДП авиабаза Атоу Стейшн. Не сказать, что известие о появлении русских боевых кораблей в непосредственной близости от места высадки десанта вызвало шок у командира базы. Уж очень много неприятных событий произошло за последнее время, казалось бы, не сильно связанных между собой, но потом при вдумчивом последующем рассмотрении прекрасно налагающихся в канву действий вражеского командования. Ракетный обстрел передового аэродрома в Величинске с выводом из строя всех самолётов. Нападение диверсантов на авиабазу на острове Беринга сразу последовалошая за ним атака с воздуха и разгрома авианосной группы ТФ-72. Несколько ракетных атак, приведших к потоплению или выводу из строя всех крупных боевых кораблей поддержки десанта. Поспедно подполковник Чарльз Уитвард в роли случая оказавшийся сейчас с командиром ближайших мест у события авиабазы USAF. даже ждал чего-то такого и вот дождался два изменца красных если изгибнущего майора ничего не преувеличили это прямо как вишенка на торте в глубине души он даже где-то ощущал некоторое злорадство видя как такая поначалу блестящая начинавшаяся совместная операция флота и корпуса морской пехоты разваливается прямо на глазах злорадство и некоторое удовлетворение Весть при разработке этой операции флот решительно отодвинул и армию, и ВВС в сторону. Даже сейчас, когда всё пошло кувырком на его авиабазе и состава US Air Force находились только дежурная патрульная пара перехватчиков Super Sabre и одна транспортная Докота. Остальная прорва самолётов, которая прошла транзитом через его базу или сейчас сидела на его бетонке, огромными темпами прожирая топливо и припасы. принадлежала не USAF, и в общем-то ему не подчинялось. Истребительные, штурмовые эскадрильи и самолёты DRLO и заправщики корпуса морской пехоты, остатки флотских авиакрыльев 172, канадские перехватчики и самолёты ПВО, всё это имело своих командиров, и до сегодняшней ночи он вообще не мог отдавать им боевые приказы. И только с гибелью авианосной группы и разгромом двух передовых аэродромов и видя полную потерю управления воздушными операциями в регионе, из Объединенного комитета начальников штабов пришла наконец-то соответствующая директива. Как всегда, после этого начался сопутствующий такому неординарному решению бардак, впоследствии которого весь штаб авиабазы разгребал до сегодняшнего утра. А еще оставались штаб-высадки на Камчатке и гарнизон на острове Беринга, откуда неслись непрерывные требования о воздушной поддержке. И вот теперь эти изменцы красных. Что тут можно сделать? Бывшие над Камчаткой эс-кей рейдеры уже полчаса как летят домой с полностью израсходованным боезапасом. С ними четвёрка крусейдеров, но они в истребительной конфигурации, и заправщик уже отдал им почти весь свой запас топлива. Посылать крестоносцев с одними 20-миллиметровыми пушками против боевых кораблей с мощной зенитной артиллерией глупо. Значит, надо готовить новую ударную группу по этим кораблям. что на авиабазе сейчас есть в первой готовности. И чтобы этот наряд сил добрался как можно быстрее. Восьмерка F-8D из корпуса морской пехоты, пара флотских F-8C и один A-5B, но ему надо еще полчаса. Значит, готовим к вылету все 10 «Крусейдеров» подвеска по 4 тысячи фунтовых бомбы. И готовим сразу два заправщика, которые высылаем в догон, Одного танкера на десяток крестоносцев с их прожорливыми Pratt Whitney J-75 не хватит. А на Vigilant надо, наверное, сразу вешать ядерное оружие. Но тут нужна санкция вышестоящего начальства, и его полномочий на применение такого вооружения, да еще в месте, которое изначально планировалось захватить, нетронутым атомной заразой, недостаточно. 3 ноября, местное время 7.34, Камчатка. Вачинский залив. Вход в бухту Безымянная. Так-так, посмотрим, кто у нас там сидит. Довольным голосом Волка из сказки про семерых козлят, негромко проговорил Мамчинцев. Но офицеры услышали, и на суровых, сосредоточенных лицах примелькнули улыбки. Крайне рискованная, отчаянная, на грани сумасшествия операция, кажется, заканчивалась полной удачей. Позади было всё. Многодневный переход без прикрытия с воздуха. и при полном господстве противника, что в воздухе, что на море. И за всё это время ни одному самолёту противника прикаса атаковать десант, который прикрывали вражеские эсминцы и главный тяжёлый крейсер, чьи орудия одним залпом могли бы вбить оба советских корабля в ледяную осеннюю воду с определённого для них расстояния. И где он? Вот он, сидит полностью выгоревший на камнях, на грозные пушки главного калибра беспомощно уставились в небо. Айсменцы противника лежат на дне, причём нашим кораблям это не стоило ничего, ракетчики постарались. Кто бы до войны мог подумать, что эти кургузы и смешные самолётики со скошенными назад крыльями окажутся таким сильным оружием. Им оставалось только расстрелять последний фрегат-охранение, что 9 минут назад айсменцы с блеском проделали. И сейчас, врываясь в горло узкой бухты, бесследны и скрытны, как нельзя воле я походили на волка из упомянутой сказки. С той разницей, что, в отличие от сказки, у козлят уже не было двери, за которой они могли бы отсидеться. 3 ноября. Местное время 7.38. Тихий океан. 20 миль к западу от острова Атту. «Сэр, какой форсаж?» — недовольно отвечал командир группы крестоносцев, только что взлетевших с аэродрома Атту-стейшн. «Мы еще даже высоту не набрали. До цели больше 300 миль». Машину увешаны бомбами, как рождественская ёлка игрушками. Если мы сейчас пойдём на сверхзвуке, через 200 миль все десятки потребуют сойные коровы, и мы вынуждены будем всё равно терять время на дозаправку. Есть только один выход. Через 15 минут полёта я высылаю вперёд одну пару. Тогда мы будем на сотню миль ближе к цели, и у парней хватит топлива на подскок к цели на максимальной скорости на пару заходов. и на то, чтобы от полсти обратно на восток на самом экономичном режиме и дождаться заправщиков. Но танкеров в таком случае на всех не хватит, потребуется ещё один. Хорошо, я понял тебя, капитан. Будет тебе ещё один заправщик. Обещает, а командир базы уже понимал, откуда он возьмёт ещё один танкер. Снимится обеспечение противолодочных патрулей. В последнее время активность вражеских субмарин несколько снизилась. и до прихода второго десантного конвоя из Датч-Харбора в его зону ответственности «Авроры» и «Нептуны» обойдутся без дозаправки. В зоне патрулирования неизбежно из-за этого появятся дыры, но это ненадолго. 3 ноября. Местное время 7.56. Камчатка. Авачинский залив. Бухта Безымянная. Передать на скрытный. Прекратить огонь. Поворот последовательно. Курс 95. Имеет скорость 25 узлов. Отходим к востоку, быть готовым к отражению воздушных атак, усталым голосом произнёс капитан второго ранга Мамчинцев. Всё, основную задачу они выполнили. Оба громадных десантных корабля-дока, стоявших пришвартованными к длинному плавучему пирсу, теперь лежат на дне. И если в ближней к берегу транспорт ещё торчит самым верхом над строек из воды, то у дальнего даже мачт не видно. Дно в бухте довольно быстро уходит вниз от суши. Это было довольно просто и даже где-то приятно. 15 торпед в залпе и двух эсминцев с расстояния чуть больше мили по неподвижным огромным кораблям у американцев не было никаких шансов. При появлении эсминцев несколько пушек, стоящих на транспортах, пытались поначалу огрызаться, но были быстро задавлены огнём орудий главного калибра. А потом, пока торпеды шли к обречённым целям, эсминцы, как раскалённой метлой, подмели всю остальную мелочь, оказавшуюся в бухте. Местра корабль, большой десант на катерах, почти кораблей и кучу мелких. Огонь вели из всех хорудей, даже из зенитных автоматов. Потом, когда транспорты начали взрываться и тонуть, их торпед промахнулись только одна или две. Асменцы перенесли огонь по огромным кучам и штабелям снаряжения на берегу, по погрузочной технике, по палаткам и ангарам, которые шустрые американцы успели собрать. Ну и, разумеется, по людям, которые метались в этом огне на маду. Вообще, молчинцев поразился насколько быстро инженерные части противника работают. На один уже готовый плавучий пирс длиной более 100 м чего ставил. Пирс, кстати, был единственным предметом в бухте, который уцелел. Остальное или горело, или взрывалось, или уже лежало на дне. А пирс строго категорически запрещалось. Уже через 6 минут прямо к нему будут швартоваться катера нашего десанта. Правда, только с левой стороны, с правой будут мешать только что потопленные американские корабли. Благодушное настроение к авторанга оборвал доклад с поста РЛС. «Наблюдаю две воздушные цели. Высота 2000, дальность 20, скорость 850, по азимуту 200, идут на нас». И через минуту уже явно повеселевшим голосом. «Ответчик определяет цели как свои. Это наши истребители, товарищ капитан второго ранга». Но едва успели установить радиосвязь, это и впрямь оказались два МиГ-17 865-го полка ПВО, Как Постер РЛС снова выдал сообщение. На высоте 7000 м и с сверхзвуковой скоростью с востока к ним летели ещё две цели, и это уже точно были враги. До них было ещё не менее 140 км, почти максимальная дальность для РЛС Фуд N. Но, как пояснил командир бочя 7, если самолёт летит высоко, очень быстро и вдобавок увешен вооружением на наружных подвесках, он должен светиться на экране локатора как новогодняя ёлка. 3 ноября, местное время 7:57. Камчатка, Авочинский залив, 5 миль к востоку от бухты Безымянной. Капитан Венедиктов был совсем не в восторге от полученного перед вылетом приказа: любой ценой не допустить прорыва бомбардировщиков противника к нашим кораблям. Цена в таком случае вырисовывалась одна их жизни, его и старшего лейтенанта Автушка, чей самолёт всю ночь латал технику на аэродроме в Усть-Большерецке. Под утро они перелетели на передовой аэродром в Северных Коряках, дозаправились и взлетели навстречу рассвету. С нашими эсминцами связь удалось установить довольно быстро. Более того, быстро получилось использовать РЛС эсминца «Бесследный» как выносной пост на ведение. Экипаж на этом корабле действительно оказался очень грамотным и обученным. Во всяком случае, уже через минуту общения пилоты и расчет БЧ-7 на «Бесследном» действовали совместно, понимая друг друга с полуслова. Но всё равно, если бы не приказ любой ценой, капитан бы построил действия своей пары другим образом. Зашёл бы снизу на атакующую первую пару под углом градусов 90, чтобы как можно дольше остаться незамеченным, а затем, когда самолёты противника должны будут сбросить скорость для бомбометания, пристроился бы в хвост ведомого противника, таковону влечён на такай на корабль и сбил бы его. Но в таком случае, как минимум один «А может, и оба самолета врага получали возможность для удара по нашим кораблям?» «А приказ этого не допускал». Капитан саркастически усмехнулся. «Американцы все равно нанесут этот удар. В десяти минутах лета к востоку к ним идет целая группа, примерно из десяток машин, если морячки с поста РЛС ничего не напутали. Но это будет еще через долгих десять минут, в которые надо еще ухитриться остаться живыми». И с этой мыслью капитан повел свою пару с набором высоты в лобовую атаку, подспудно надеясь на один козырь, который висел сейчас у них со втушка под крыльями. Несколько дней назад, в грандиозной драке наших истребителей из 23-го корпуса ПВО с американцами, этот козырь сработал. Почему бы ему не сработать и сейчас? И вообще, отвлеченно подумал он, высматривая метки вражеских самолетов на уже прогретом экранчике своей РЛС, им надо продержаться всего один день. Это день, который уже начался. Когда они улетали из Усть-Большерецка, на аэродроме уже начали разгружаться несколько Ли-2 и Ил-14 с техникой и оборудованием 60-го истребительного авиаполка ПВО с аэродрома Дземга Хабаровской области. А в порту Усть-Большерецка уже заканчивали разгрузку транспорта с техникой и личным составом 55-й радиотехнической бригады и зенитно-ракетного полка, тоже из Приморья. Маршал Батиский всё-таки решил подбросить на Камчатку подкрепление. 3 ноября, местное время 7:59, Камчатка, Авачинский залив. 18 миль к востоку от бухты Безымянной. Чёрт, нам на встречу летят бандиты, удивлённо сообщил по радио ведущий пары крестоносцев, вырвавшиеся по приказу командира группы вперёд. Пары истребителей, тип определить пока не могу, идут нам в лобовую. Сэр, откуда они взялись? Разведка уверяла нас перед вылетом, что у красных здесь вообще не осталось самолётов, ответил ведомый. Чак, мы принимаем предложение. Увеличь скорость до 650 узлов. Тогда они не успеют толком прицелиться, и мы проскочим мимо них. Пока они будут разворачиваться, мы успеем сделать один заход на корабли. Я их уже вижу на экране радара. Хотя РЛС AN/APS-67 и не отличался хорошими характеристиками для работы на земле, Засечка координат двух крупных кораблей на дистанции в дюжину миль он мог. "Роджер", окончательно ответил ему уведомый. "306, пускаешь скварцов и связываешь боем эту пару. Я иду встречать следующих". В последний момент решил слегка изменить рисунок боя капитан Винедиктов. "305, вас понял", ответила втушка. Его командир опять взял на себя самую опасную часть боя. Впрочем, предстоящая схватка с двумя противниками Им тут уже оптимизма не внушало. Самолёты противника шли до сих пор на сверхзвуке, а значит, это могли быть только истребители-бомбардировщики. Тем временем дистанция между самолётами, стремительно летевшими навстречу друг другу, сократилась до 2 км. Автушка откинул предохранительную скобу и щёлкнул двумя тумблерами, замыкая пусковые цепи блоков Нурск-Варец. Срань Господня, закричал ведущий Видя, как от маленьких точек начали тянуться к нему многочисленные дымные щупальца реактивных снарядов, Чак, уходя в сторону, с командовал он, преодолев секундное замешательство и сваливая машину в вираж. Но его, видимо, замешкался немного, всего лишь на то время, которое необходимо самолёту на то, чтобы аварийно сбросить бомбы, висящие на внешних пилонах. Ведь если сразу завалить машину в крутой вираж, а затем уже начать щёлкать тумблерами аварийного сброса подвесок, Существует вероятность столкнуться с только что сброшенной тобой же бомбой. Или уже сброшенную бомбу может притянуть аэродинамика к крылу или фюзеляжу самолёта. Короче, он потерял ещё несколько секунд, оставаясь на прежнем курсе. В следующем мгновении 57-миллиметровый реактивный снаряд воткнулся ему в крыло, и крузер и сейчас в огненной вспышке. Ведущий, уклонившись от удара, тоже сбросил подвески. Вести бой с парой «Фреско» — он отчетливо рассмотрел противников, имея четыре тысячи фунтовые фугасные бомбы у себя под крыльями — не самая здравая идея. В следующее мгновение один МиГ-17 уже заходил в хвост, и он смог оторваться, только включив форсаж и выполнив резкую горку. К его великому изумлению, второй «Фреско», вернее сказать, первый, потому что именно он был ведущим в паре истребителей «Красных», не стал преследовать его — Он сразу пошёл на восток, постепенно набирая высоту. Американский пилот не разглядел, что из пары Мигов "Пускнур" произвёл только один самолёт, и, соответственно, не оповестил об этом факте своего командира группы, что в дальнейшем принесло ещё больше и проблемы. Но пока его больше всего беспокоил второй ФРЭСК, от которого он оторвался резким манёвром на форсаже. Если бы бой проходил в других условиях, он бы сразу развернулся Мигу навстречу. Но сейчас, когда до точки встречи с заправщиком было около 100 миль, а стрелка указателя уровня топлива уже весело около угрожающей цифры 0, это было чистым самоубийством. И поэтому одинокий крестоносец, сделав плавный вираж, самым экономичным ходом полетел курсом 110°. Градусов. Второй фреска тоже его преследовать не стал, свернув на тот же курс, что и первый. Парни, к нам на встречу идёт микс 17. Перестраиваемся в колонну пар. Если он посмеет выйти на восемь машин в лобовую, быстренько сбивая его из ходу атакуем с минцы, заходя парами с разных сторон. Так с хороговоркой отдавал указания команде основной восьмёрки крусейдеров. Уже ясно было, что фокус с отправкой одной пары на форсаже вперёд не удался. Один самолёт потерян, второй вынужден сбросить бомбы, и для атаки на корабль красных тоже вышел из игры. Более того, он по причине малого запаса топлива не может даже связать боем эти внезапно появившиеся фреска. Ну ничего. Восьмёрка крестоносцев сможет уверенно разобраться, по крайней мере, с одним из минцев, а может и с двумя. Через несколько минут он так уже не считал. Этот проклятый фреска всё-таки осмелился выйти им в лобовую. На чём основана такая наглость русского пилота, стало ясно, и два американца увидели дымные хвосты, срывающиеся из-под крыльев Мига. Капитан Венедиктов был и доволен собой, и удивлён. Доволен потому, что при демонстративной атаке с применением неуправляемых ракет сразу две пары круизеров вынуждены были сбросить бомбы с подвесок. Оставшаяся четвёрка прошла мимо его мига, уже закрутившего собачью свалку с ними, как называют пилоты всего мира, ближний маневренный бой. И тут он ничего поделать не смог. А удивлён был по тому, что несмотря на подавляющий численный перевес Американцы действовали куда менее агрессивно, чем в прошлых боях. Не сумев подловить его в первых атаках, обе пары начали постепенно оттягиваться на восток, явно показывая ему своё нежелание продолжать воздушный бой. На что он точно не рассчитывал, выходя в атаку на целых 8 истребителей, так это на такое поведение противника. Ну что же, пусть он и не сбил никого, но остался в живых и мало того, фактически выключил у противника целых 4 самолёта из ударной группы. И это самое главное. Вместо десяти самолетов эсминцам придется отражать атаку всего лишь четырех. А это совсем другая ситуация. Ситуация была даже лучше, чем он думал в этот момент. Снова отличился Автушка. Он, летя ниже и севернее четверки крестоносцев, уже расходившиеся на пары для атаки кораблей, успел заложить вираж и выйти в хвост ведомому одной из пар крусейдеров. Сбить американца не получилось, тот вовремя среагировал на угрозу. Но чтобы уйти из-под атаки, крестоносец опять-таки был вынужден сбросить бомбы. И в результате, вместо грозной силы в девять самолетов, атакующей корабли с разных направлений, бесследный и скрытный были атакованы всего лишь одной парой с правого борта и чуть позже одиночным самолетом с кормы. Результат – один крестоносец сбит зенитным огнем. Скрытный получил одно попадание 454-килограммовой бомбой позади второй дымовой трубы. Семеро убитых, с десяток раненых. Взрывом повреждён один зенитный автомат. Неприятно, но не смертельно. Эсмень с хода не потерял, а его главный калибр продолжил вести огонь уже по заявкам корректировщика с десанта, только что приступившего к высадке. 3 ноября, местное время 8:56. Аллиудские острова, остров Ату. КДП авиабаза Atu Station. Вышка, я все могущий к взлёту готов. Все могущий, взлёт разрешаю. Удачи. Поджарь там коми хорошенько за наших, задач Харбор и ТФ-72. Так неформально проводил дежурный офицер стремительно взмывающий вверх новейший сверхзвуковой тяжёлый штурмовик И5Б. Всё, игры в песочнице закончились. В брюхе виджилента сейчас стремительно уходящего на запад были одна термоядерная бомба МК-28УЙ2 мощностью в 350 килотонн и ещё одна бомба МК-43УЙ2 мощностью в полмегатонны, но поменьше размером, висела на правом узле оружейной подвески. На левом узле висел большой топливный бак. Раньше линчеватели не летали с такой большой нагрузкой, вплотную приближенной к максимальным паспортным данным этой суперсовременной машины. Оно, и понятно, B-29 был очень большим и тяжёлым самолётом, самым тяжёлым в ВВС НАТО. И несмотря на свои мощные двигатели, с полобы даже при помощи катапульты с такой нагрузкой стартовать не мог. Но сейчас он взлетал с длинной бетонной полосы авиабазы Ату, её длина более 2,5 км, а ленчевателю хватило и половины даже с такой нагрузкой. Одна из бомб, та, которая висела на наружной подвеске, предназначалась для Петропавловска-Камчатского. чтобы покончить с основным командным центром и транспортным узлом русских. Вместе с ней предполагалось сбросить и подкрылевой топливный бак, чтобы не создавать дополнительных трудностей пилоту. Хотя, по мнению самого пилота, барни-поплавски, это была сущая ерунда. Самолет A-5B, несмотря на свои размеры, имея одну из первых в мире электродистанционную систему управления, был достаточно легок в пилотировании и отличался изумительной маневренностью. Барню вспомнил, как в одном из тренировочных полетов пилот из его крыла смог зайти в хвост истребителю F-8 «Крусейдер» и удержаться у него на хвосте весь поединок, несмотря на все ощущения последнего. Правда, это было на самолете без нагрузки и на высоте более 6 километров. Вторая бомба предназначалась для усть-Большерецка, единственного порта на побережье Ходского моря, Откуда на полуостров русские могли до сих пор беспрепятственно перебрасывать ресурсы и подкрепления с материка. Её сбрасывали вместе с ещё тремя дополнительными топливными баками, находившимися в Бомбейсике. Механизм сброса по странной прихоти конструктора в компании Rockwell работал именно так и никак иначе. Впрочем, конструкторская мысль могла выдать в производство и не такие выкрутасы. Достаточно было посмотреть на чудо технической мысли инженера фирмы Конвейер. полностью сбрасываемая циква оружия сверхзвукового бомбардировщика B-58 Hustler. Бомбы ниоткуда возить не пришлось. Некоторое количество ядерных боеприпасов было уже сосредоточено на базе Вату и на аэродромах Адак, Отка и Уналашка, которые находились восточнее. Ранее планировалось, что ядерные боеприпасы потребуются в дальнейшем, когда USAF, пользуясь аэродромами на Камчатке, начнёт налёты на промышленные и военные объекты на территории Приморья и Восточной Сибири. Но сейчас они пригодились раньше времени. Подразумевалось, что эти ядерные удары смогут резко снизить натиск русских на десант, а сохранение полуострова в чистом виде и сейчас никто уже не помышлял. После двойного ядерного удара красных поддач Харбору весь план захвата Камчатки оказался под большим вопросом. Потери ещё уточнялись, но уже ясно было, что на свои временные высадки второго эшелона можно ставить большой и жирный крест. Морские пехотинцы, так удачно начавшие высадку, сегодня утром оказались в отчаянном положении. Потеряв почти все танки в бесподдных атаках, они так и не смогли отодвинуть противника от единственного захваченного аэродрома, из-за чего его невозможно было использовать. А контрдесант русских, высаженный сегодня утром, вообще привёл к полному окружению морских пехотинцев. И хотя дублёным загривкам удалось остановить коммунистов, В сонуй неимоверных усилий и больших потерь, закрепившись на рубеже второй линии бывшей русской же обороны, выход к морю в бухте Безымянной с только что построенным причалом был потерян, как были потеряны или уничтожены большинство запасов, недавно выгруженных из десантных транспортов. Впрочем, как и сами транспорты, у американцев оставался лишь трудный и неудобный выход к морю через перевал Сидёлка и необудованное побережье бухты Малая Соранная. В этих условиях, в самое время существованию десанта, исчислялось считанными часами, поэтому разрешение на применение ядерного оружия было получено очень быстро. 3 ноября, местное время 8:59. Камчатка, город Петропавловск-Камчатский, бункер основного КП Камчатской флотилии. Таким образом, силам нашего десанта при помощи активной поддержки артиллерии Сминцев бесследной и скрытной Удалось провести высадку в бухте Безымянной и продвинуться всего лишь на километр вглубь. Выход наших сил на линию перешей к полуострову Рыбачий, дорога на Вилючинск, западный берег озера Саранное, перевал Сиделка, как изначально было запланировано, оказался невозможен из-за ожесточенного сопротивления американцев. В этой связи предлагается сформировать еще одну десантную партию в составе двух род 3-го батальона «Саранная». 246-го мотострелкового полка с тяжёлым вооружением батальона и высадить её на причалы в городе Вилючинск по месту прошлой высадки контр-адмирала Гонтаева. Эти две роты по приказу командира 22-й дивизии уже сняты с занимаемых позиций севернее Халактырской и следуют в Петропавловск. И часть матросов и офицеров с потопленных вчера днём изменцев флотилии. Место погрузки на суда десанта бухта Завойка. В высадку будет проводить тот же наряд десантных судов. Сейчас он возвращается к месту погрузки. Командовать десантом будет бывший командир бесшумного, капитан 1-го ранга, лесной. Артиллерийскую поддержку и зенитное прикрытие десанта будет проводить эсминец «Скрытный». Сейчас он следует вместе с десантным ордером. На время погрузки он пополнит боезапас, заправится топливом и сдаст на берег раненых при недавнем налете. Если немец бы со льдны останется в око на своей позиции возле бухты Безаменная, без его орудий наш десант быстро столкнут обратно в море. В дальнейшем планируется, что его сменят скрытно после высадки в Вилючинске на время пополнения топливом и боеприпасами. Хорошо, медленно произнёс контр-адмирал Ерошевич. Сказывались предыдущие бессонные ночи, голова была как чугунная, а в глаза, как будто песку насыпали. Ну, ощущение, будто они что-то упустили и не проходило. Да, точно. Командиру новоей десантной партии есть. Это Капрал Лесной. Значит, за всё, что связано с переходом и высадкой десанта, можно быть спокойным. А вот кто руководит погрузкой? В ответ ему было растерянное молчание начальника штаба. Вообще-то в бухте Завойка ранее базировались все основные корабли флотилии, и для начальника порта провести погрузку трёх сотен человек с со снаряжением плевое дело. Но ситуация осложнялась тем, что в одном из вчерашних интенсивных налётов американской авиации сильно пострадали и порт, и его управление, а сам начальник был тяжело ранен. В строю остался лишь один из его заместителей, но насколько адмирал помнил, это был совсем молодой лейтенант, только что из училища. Не факт, что его распоряжения будут безоговорочно выполняться, тем более что в составе десанта большинство вообще армяне. Так, ладно. Я сейчас лично поеду туда, присмотрю за погрузкой и с лесным надо переговорить перед отплытием. И вообще, надо проветриться на свежем воздухе, а то у меня от многодневного сидения в этом бункере скоро голова лопнет, уже про себя подумал контр-адмирал. Вас же, Виктор Павлович, я попрошу срочно отправиться в Усть-Большерецк, обратился Ирошевич к заместителю начальника отдела оперативно-тактической подготовки ВВС КТВ полковнику Калинину. с момента начала операции на Камчатке, фактически возглавившему действия всей советской авиации на Камчатке. Берите один из уцелевших вертолетов и вылетайте прямо сейчас. 60-й истребительный авиаполк полностью перешел в подчинение флотилии. Надо как можно скорее организовать его работу с аэродромов в Усть-Большерецке с выносом части машин на передовые базы поближе к Петропавловску. И разберитесь с выгрузкой зенитно-ракетного полка и радиотехнической бригады. Во-первых, прикрытие порта аэродрома Усть-Большерецка нужно уже сейчас. Во-вторых, по мере выгрузки техники надо выдвинуть хотя бы один дивизион в район Елизова на прикрытие авиабазы и транспортного узла. Я и сам хотел просить вас направить меня туда, Дмитрий Клементьевич. Насколько мне известно, по состоянию на 8.00 один зенитно-ракетный дивизион уже встал на боевое дежурство в районе Усть-Большерецка. А вот 60-й истребительный запаздывает. Перебазировалась уже целая эскадрилья, но о готовности они ещё не докладывали. Сейчас разбираемся. Причина в путанице при отправке вспомогательной техники и персонала транспортной авиации 11-й армии ПВО. Полк имеет на вооружении самолёты разных моделей, и в спешке первыми отправили технику и наземный персонал второй эскадрильи полка, она на Як-25М. А первой прилетела первая эскадрилья, она на МиГ-17ПФ. «Надо на месте организовать ее обслуживание силами уцелевших персонала и техники 1-й эскадрильи 865-го авиаполка. Они летают на таких же машинах». «Летали, вы хотели сказать», — едко заметил начальник штаба флотилии. «Нет, летают», — резко ответил Калинин. «Оставшиеся последние два истребителя из этой эскадрильи час назад фактически сорвали на лед десяти самолетов противника на наши эсминцы. Сбив один самолет...» и заставив преждевременно сбросить бомбы еще шестерых. И они, невредимые, сели на аэродром в Северных Хоряках. «Напишите мне представление к наградам на обоих пилотов, кардинам Красного Знамени», — прекратил в зародыши начинавшийся спор контр-адмирал. «Все, товарищи, на этом закончим». 3 ноября, местное время 9:46. Камчатка, 32-й километр автодороги Елизово-Миликово. Санитарный автобус 24-го отряда Санбата 22-й мотострелковой дивизии. Когда Сергей пришёл в сознание, всё вокруг переменилось. Во-первых, он почти ничего не слышал и не обонял. Из всех чувств ему доступно было только зрение, и оно довольно-таки его удивило. Не было в горелой местности, не было окопа, Не было врагов в ненавистной форме. Он лежал лицом вверх на каких-то жёстких насилках, вдобавок плотно пристёгнутый ремнями. Перед глазами был низкий металлический потолок, окрашенный в светло-салатовую краску, и было довольно темно, не как ночью, а полумрак, как в помещении с задёрнутыми шторами на окнах. Он повернул голову. Сбоку было действительно окно, только маленькое и вдобавок плотно закрытое брезентовой шторкой. Он попытался поднять голову. Но эта попытка привела к такой боли, что он невольно громко застонал. Вдобавок к месту с болью к нему вернулись и слух, и обоняние, и он, ошеломлённый всем этим, долгое время просто лежал, пытаясь справиться и с болью, и с обилием поступавшей в его многострадальную голову информации. Его явно куда-то везли. Теперь он слышал натужное завывание мотора. Он даже по звукам смог определить, что это такой же двигатель, как у того ГАЗ-51. на котором мы не приехали на войну. А судя по обилию специфических медицинских запахов, перемешанных с запахом бензина и моторного масла, его сейчас с этой войны увозят. Кстати, его стон не остался незамеченным. Фельдшер уочнулся, услышал он знакомый голос. Сашка, значит, он тогда успел, и Сашка остался жив. Сашка, ты где мы? спросил Сергей, преодолевая боль в затылке. Так это в санитарке едем обратно в Мильково. уже коряки проехали. Когда раненных в Мецсанбате сортировали, нас обоих приговорили к отправке в госпиталь. Ты всё время без сознания валялся. Так тебя в отключке и перевязывали, и переодевали. Только сейчас Сергей обнаружил, что он одет в какие-то явно пижамные штаны, совершенно выцветшие от многолетних стирок, а на ногах его нет даже носков. И лежит в одной гимнастёрке, а вдобавок с полностью отрёзанным рукавом и плотно забинтованным правым плечом. Правда, ему совсем не холодно. Наверное, печка в автобусе хорошо работает. Сашка тем временем, торопясь, будто Сергей снова выпадет из реальной жизни, рассказывал. Нас погранцы спасли. В последний момент успели, погнали америкосов. Кстати, они их почти всех порешили, хотя те такие лоси были, ну, ты сам видел. А после боя обнаружилось, что из наших всего пятеро уцелело. Командир в медсанбате остался в Елизово, а двое за нами в другой машине поедут. когда в медсанвате решали куда нас, в госпиталь Усть-Большерецкого или в Мильково, я упрасил в Мильково. Зачем нам Усть-Большерецк? Ведь так серый. Серёга, только успевавший односложно поддакивать на Сашкин монолог, понял, что Сашка до сих пор не отошёл от письма памятного рукопашного боя и просто до сих пор боится, до смерти боится. А когда он вспомнил подробности, особенно лениво идущую секундную стрелку на наручных часах того самого марпеха, которого он едва успел убить за мгновение до того, как тот выстрелит ему в лицо, Сергея и самого конкретно затрясло, до такой степени, что он и разговаривать не мог. Тут подошла, перехватываясь за стойки с закрепленными на них в два яруса носилками, женщина в форме и со старшинскими лычками на погонах, до этого сидевшая впереди, рядом с водителем. «Очнулся?» «Это очень хорошо, а то я даже не знала, что ей делать». «Там, в медсанбате, ты под себя ходил, пока в беспамятстве лежал. А если бы здесь в автобусе такое бы случилось, каково бы нам потом ехать было, все это нюхая? Уж извини за такие грубые подробности. Кстати, утка нужна?» Сергей, вспомнив довоенное время, когда он был с матерью в больнице, в частности, что такое в медицине утка, молча кивнул. А затем фельдшер, сноровисто вытащив из-под него эту самую посудину, крикнула водителю. «Семен, остановись на секунду!» Газон, заскрипев тормозами, неспешно прижался к обочине, и фельдшер, открыв заднюю дверь, по-быстрому выплеснула содержимое посудины прямо на дорожную щебенку. И стала уже закрывать дверку, когда позади и над горизонтом унылое серое утреннее небо озарилось далекой вспышкой. Вспышкой настолько яркой, что даже несмотря на брезентовые плотные шторки на окнах, в полумраке автобуса стало светло, как в летний солнечный полдень. А потом пришел грохот. Этот звук заполонил всё вокруг. От него у Сергея заложило уши, и снова сильно заболела голова. Автобус скрипел и раскачивался, словно хотел взлететь, как при урагане. По крыше застучали обломанные взрывной волной сучья и ветки, состоявших рядом с дорогой деревьев. Фельчер в оцепенении стояла возле незакрытой двери, когда та, о силой ударившихся о кузов автобуса, снова стала медленно открываться. И потрясённым людям внутри предстал во всей красе он. грип ядерного взрыва, который с некой величевой неторопливостью поднимался вверх, становясь уже выше обеих стоящих слева вершин вулканов Авачинского и Корякского, невообразимо восмещением цветов и оттенков от мрачного серого до ослепительно белого, с множеством молний багрово-красных и светло-голубых, ветвящихся непрерывно в его кроне. Он был до одури страшен и нечеловечески красив одновременно, и это пугало людей больше всего. Из-за цепенения всех вывел водитель, завернув длинную матерную тираду, одновременно крутя стартер заглохшего двигателя. Тот все не заводился, и водитель, не прекращая материться, выскочил из автобуса, прихватив с собой кочергул кривого стартера. С ручки автобус все же завелся. Водитель снова сел за руль, заорав на фельдшера. Та, наконец, пришла в себя, закрывая дверь, отградив раненых от ужасающей картины конца света на востоке. И автобус рванул, Он воз и затравлённых людей от этого ужаса. Теперь все ехали молча. Никто не хотел говорить. Да и что можно было сказать? Какие слова найти после этой картины апокалипсиса, которая разверзся на том месте, которое ещё недавно назывался городом Петропавловск. 3 ноября, местное время 8:04. Тихий океан, 120 км к северо-западу от острова Уналашка. Подводная лодка Б-62 проекта В-611 29-й дивизии 15-той اسکдоры подводных лодок Камчатской военно-флотилии. К 1962 году в стремительной гонке вооружений, которую вели СССР и США, лодки проекта В-611 считались уже безнадёжно устаревшими. Посудите сами. Всего две баллистические ракеты Р-11ФМ с мизерной дальностью в 150 км. Стрельба ракетами могла быть осуществлена только при нахождении лодки в надводном положении, при волнении моря до 5 баллов и скорости хода от 8 до 12 узлов. Подготовка к старту ракет осуществлялась в подводном положении, на что уходило до 2 часов. Пуск первой ракеты мог быть произведён только через 5 минут после всплытия подводной лодки. За это время пусковой стол с ракетой поднимался на уровень верхнего среза шахты. Для пуска второй ракеты требовалось такое же время. Да и самолётка не годилась как платформа для ракетного оружия. Проект ЧС-11 был спроектирован сразу после Второй мировой войны и во многом был заимствован от немецкой подлодки 21-й серии, которая воевала ещё в прошлой войне. В общем, это была дизельная торпедная подлодка, довольно неплохая для своего времени, но уже напрочь устаревшая спустя 20 лет. В ракетном комплексе Д-1 так называлась связковая пусковая установка ракета к недостаткам устаревшей лодки добавились недостатки первой морской баллистической ракеты: малая автономность, всего 58 суток, низкая подводная скорость, высокая шумность, возможность пуска ракет только в надводном положении, малая дальность самих ракет. Всё это делало лодки этого проекта крайне уязвимыми в противостоянии с новейшими американскими противолодочными кораблями и самолётами. Да что там с новейшими Немездские лодки 21-й серии успешно топили ещё те старые эскортные корабли и самолёты союзников. Но в 1962 году СССР катастрофически отставал от США как по числу атомных зарядов, так и по средствам их доставки к американскому континенту. Поэтому Б-62 и вторая такая же лодка Камчатской флотилии Б-89 оставались в строю, хотя экипажи новых атомоходов проекта 659 да и более современных дизельных ракетоносцев проекта «629», служивших в одной эскадре «Совушками», как их называл личный состав, считали их чистой воды смертниками. Частично это подтвердила судьба лодки Б-89. 2 ноября она попыталась атаковать авиабазу на острове Ату. Всплыв на поверхность для запуска ракет в 120 километрах к юго-западу от острова, она через одну минуту была обнаружена патрульным противолодочным самолетом канадских ВВС «Аврора», И ещё через 4 минуты атакована сначала парой круизеров истребительного патруля, а потом и этой же канадской Авророй. Лодка успела поднять первую ракету Р-11ФМ на стартовый стол, но вот запустить её она не успела. Первая же очередь из пушки атакующего круизера продырявила огромные баки, стоящие за рубкой ракеты. Несколько тонн кислоттеля и керосина одновременно вырвались из баков ракеты и хлынули на рубку лодки. Через мгновение вся эта ядовитая смесь взорвалась, и лодка исчезла в багрово-красном облаке. В отличие от своих товарищей по 29-й дивизии, командир ее поступил по-другому. Подводной лодкой командовал капитан 3-го ранга Игорь Александрович Каутский, уже опытный офицер, сын прославленного капитана Каутского, того самого, который служил на знаменитой гвардейской краснознаменной подводной лодке Щ-402 в прошлую войну на Северном флоте. став с 1942 года ее командиром. Александр Моисеевич Каутский, наряду с Ведяевым, Луниным и Гаджиевым, прославил на весь мир подводников Советского Северного флота. Ща-402 открыла боевой счет для всего подводного флота СССР в 1941 году, а в 1944 имела уже 12 потопленных вражеских кораблей. По ошибке, потопленная своим самолетом, Подлодка Ш-402 погибла со всем экипажем 21 сентября 1944 года. Это была последняя потеря среди подводных сил Советского Союза в той войну. И вот сейчас, прекрасно понимая весьма ограниченные технические возможности своего корабля, сын знаменитого подводника пришёл в мелководный район к северу от Ольудской островной гรีды. Риск был огромный. Мелкие воды шельфа, прилегающего к Кольске, да ещё постоянно забитые плавающим льдом Это не самое подходящее место для подводной лодки. Но расчет оказался верным, ведь все судоходные маршруты морских перевозок американцев проходили к югу от Олиутской гряды. И та же зона усиленно патрулировалась многочисленными противолодочными самолетами и кораблями противника. К северу же от Олиутов самолеты залетали эпизодически, а патрульные эсминцы и фрегаты американских и канадских ВМС не заходили в это время года вообще, не желая подвергать себя риску оказаться в ольдах. Вот так и получилось, что Б-62, ночью медленно пробираясь между льдин, днём почти всегда идя под перископом или в позиционном положении, погружаясь в случае малейшей угрозы, к утру 3 ноября вышла на расчётную позицию для пуска. И вот наконец штурман лодки, определившись с местоположением лодки, объявил, что Б-62 находится именно там, где нужно, для удара по порту Дашхарбор и аэродрому у Налашка. Первая ракета была выпущена в 8.09 по местному времени. Всплывшую на поверхность для пуска лодку с уже стоящей на расположенном в задней части рубки выдвижном столе ракетой сначала окутал густой дым с пробивающимся сквозь него адским пламенем ракетного двигателя, а потом ракета медленно отделилась от пускового стола и, все больше разгоняясь, ушла ввысь, унося в себе смерть и разрушение на юго-восток. Во втором уשׁолоном американско-канадского десанта откровенно не повезло. Сначала он задержался с выходом из порта Дач-Харбора на несколько часов по причине шторма, бушевавшего впереди по маршруту следования. Десантный корабль Док в этой волне десанта был всего один LSD 31 Point Defense. Он только вчера вечером вернулся, пройдя через этот чёртов шторм от Камандорских островов. На него сейчас закончил грузиться батальон рейнджеров из состава водяных крыс. Именно им предстояло сразу прийти на помощь первой волне. Остальными судами конвоя были транспорты типа «Либерти» и «Виктори», и другим подразделениям 3-й дивизии и корпуса, и канадцам, составляющим основную часть второй волны, требовалось значительное время, чтобы разгрузиться с единственного плавучего пирса в бухте Безымянной. Неприятную новость о том, что на этот самый пирс в эти минуты высаживается уже советский контрдесант, союзникам еще предстояло узнать. Сумели или не сумели бы бравые командос из состава 4-го батальона рейнджеров отбить его или нет, истории неведомо, потому что едва Point Defense, отойдя от причала, начал разворачиваться к выходу в бухту или улиек, как в 200 метрах позади него и в 500 метрах выше вспыхнул свет ярче тысячи солнц. Примечание. Цитата из индийской священной книги «Бхавадгита», которую произнес Роберт Оппенгеймер, Наблюдая первый в мире взрыв атомной бомбы в Ломогорода, под раздачу попал весь конвой. Части 3-й дивизии морской пехоты, 1-я королевская механизированная бригада из Адмантона, 41-я пехотная королевская бригада, 20-й полк полевой артиллерии на транспортах и корабли эскорта уже находились в бухтах Элеулик и Маргарет, готовясь к выходу в залив Уналашка. Этим ещё повезло. Из десятка транспортov на дно сразу отправились несчастные Point Defense и ещё три типа Liberty. На дно пошли батальон связи, батальон горных стрелков из Калгари и танковая эскадрон из Южной Альберты. Остальные суда, хоть и остались на плаву, но потеряли ход и сейчас, охваченные пожарами, беспомощно дрейфовали в сторону косы Spithead. Транспорты, ещё стоящие в самой гавани или в Ливике, оказались буквально втоптаны в дно гавани. Моментально погибли все части 38-й и 39-й канадских пехотных бригад. Королевские драгуны из Саскочевана и Британской Колумбии, горные рейнджеры Камлопса, королевские стрелки Регины и Виннипега. Все они даже не успели понять, осознать, что с ними произойдет в следующее мгновение. Впрочем, многих из выживших на уцелевших кораблях ожидала не лучшая участь. Почти весь личный состав, находящийся на палубах, потерял зрение – и практически весь десант, за исключением немногих счастливчиков, бывших на момент удара глубоко в трюмах, получил солидную дозу радиации. Причиной таких больших потерь явилось простое совпадение. Боеголовка ракеты R-11FM взорвалась прямо над скоплением части транспортов в тот момент, когда они, уже отойдя, сгрудились для выхода из узкой горловины гавани мимо скалы Тускорора. Хотя и КВО ракетного комплекса D-1 исчислялось километрами, Именно для подлодки Б-62 такое попадание не являлось чем-то из ряда вон выходящим. На учениях, проходящих 6 сентября 1958 года, с присутствием самого Никиты Сергеевича, Б-62 и вовсе попала ракетой прямо в мишенной щит, разнеся его в щепки. Хрущёв необычайной меткостью подводников был чрезвычайно впечатлён. При прибытии после учения капитана третьего ранга «Дегала», командовавшего тогда Б-62 на флагманский крейсер, уже ждали стакан водки и в ней очередные погоны к авторангу. А на лодке электрический тросовый подъемник уже поднял стартовый стол с установленной на нем второй ракетой на уровень среза рубки. Приводы поворотного стартового стола начали разворот ракеты для наведения по азимуту. Еще немного, и вновь лодка окутана дымом и пламенем, из которого вырывается ракета, как бы стоящая на многометровом факеле ракетного двигателя. Вот она уходит далеко ввысь, постепенно загибая свою траекторию на юго-восток по командам автопилота. Но этого экипаж лодки уже не видит. Едва опустив стартовый стол вниз, включается гидравлический привод крышки ракетной шахты, и как только крышка захлопывается, лодка сразу же ныряет на глубину. Всё. Игорь Кауцкий облегчённо вытирает пот со лба. Конечно, им еще надо дойти до родных берегов, но главную свою задачу они выполнили. А тем временем боевая часть РДС-4 взрывается на высоте 50 метров над южной оконечностью единственной взлетной полосы авиабазы «Уналашка». Над аэродромом и в северной частью города Дач-Харбор встает второй грипп атомного взрыва. 3 ноября, местное время 9.49, Камчатка. В небе на высоте 37000 футов над посёлком Апача, в верховье реки Плотникова, тяжёлый ударный самолёт US Navy A-5E Vigilant. "Еху!" закричал пилот, наблюдая в перископ заднего обзора, как позади встаёт испалинский гриб ядерного взрыва. Там позади 4 минуты назад был самый большой город Красных на полуострове. Как там он назывался? Петропавловск-Камчатский. Сразу и не выговоришь. А теперь его нет, как нет и основной базы Красного флота в этих местах. И сделали это они, два парня из US Navy. Всего одна ядерная бомба МК-43Y-2, и вуаля, вот вам результат. Гораздо лучше, чем у этих придурков из корпуса морской пехоты, которые уже несколько дней долбились о Красную оборону, неся огромные потери. «Барни, что там?» — спросил штурман-бомбардир. «Ну да, у его кабины всего несколько крохотных стекол по бокам». Он ничего не видит. «Джек, там все окей. Твоя малышка сработала штатно». «Это очень хорошо, барни. Ну не отвлекайся. Вторая точка сброса будет через 4 минуты 25 секунд. И я несколько беспокоюсь за вторую малышку». Штурман говорил о второй бомбе МК-28ВАЙ-2, которая висела у них в бомбоотсеке. «Вообще-то в отсеке было целых четыре узла подвески». но на три из них подвешены топливные баки емкостью по 1415 литров. Но ситуация так сложилась, что срочных целей для удара было две, а «Виджилент» на базе «Ату Стейшн» был всего лишь один. И поэтому пришлось лететь с двумя бомбами и брать одну на подкрыльевой узел. Благо, расстояние до цели для такой длинной руки, каким была машина «Норд Американ», далеко не предельное. «А-5Б» мог наносить удары в такой конфигурации и на вдвое большее расстояние. Или, пройдя часть дистанции, до цели с большей скоростью, как это сделали они. Но по две такие бомбы сразу никто из виджилентов не применял. Тут они первые, и Барни гордился этим. Внезапно в шлемофоне стал нарастать писк СПО. «Джек, какого черта? Какая-то красная сволочь взяла нас с радаром на сопровождение!» «Барни...» По данным разведчика, который подмёл небо над аэродромом Усть-Большерецка час назад, у Красных там уже целая эскадрилья фреска. Но это же грёбаные старые фреска, у которых потолок ниже, чем высота, на которой мы летим. Наверняка какой-то из них пхтит изо всех сил сзади и ниже, щетно пытаясь нас достать, не меняя курс и скорость. Иначе мне придётся отменить взлёт, и мы пойдём на второй заход. 3 ноября, местное время 9:47. Камчатка, в 10 км к востоку по дороге Усть-Больширецк-Дальний. Позиции стартового дивизиона ракетного комплекса С-75 "Волхов". Обзорная РЛС П-12 уже 5 минут как отслеживала одиночный уральский самолёт, летящий в глувь полуострова, и уже, похоже, сбросивший один ядерный боеприпас ориентировочно в районе города Петропавловска всего несколько минут назад. Из-за возникших помех от электромагнитного импульса расчёт РЛС даже на несколько секунд потерял цель на фоне снега и полос, появившихся на экране, но только на секунду. Американцы, а что это они, никто из расчёта даже не сомневался, вели себя очень нагло и самоуверенно. Просто тупо пёрли прямо на устье Большереск, на сверхзвуковой скорости и высоте почти в 17 км. Ни применения помех, ни маневрирования, ни попыток укрыться за весьма гористым рельефом не предпринимали, и расчёты их обнаружил сразу же, продолжая исправно выдавать данные на СНР-75. Но такое поведение врага удивляло, особенно на фоне данных об отчаянном и неравном сражении 191-й зенитно-ракетной бригады, почти полностью погибшей на полуострове совсем недавно. Тогда американцы применили всё: и помехи, и отвлекающие группы, и манёвры с использованием рельефа, не говоря о различных тактических приёмах и построениях. Не многие уцелевшие офицеры 191 бригады сейчас находились здесь же в кабинах и на позициях Зенитного ракетного дивизиона, и на их лицах читалась знаменитая неверю Семёславского. Носкольни не обшаривали лучом своего локатора советские зеничники, окружающие горы и холмы, никаких других целей не видели. Но этого наглеца надо было сбивать и быстро. Больно шустро он летел. Я сердце, в зоне поражения одна цель, определяю как цель 1. Скорость 1700, дальность 41, высота 17-100, азимут 95. Внимание, цель 1 определяю как носитель атомного оружия. Яков, вас понял. Всем атом. Ка-3, пуск с ПУ-2, ПУ-2, ПУ-3, ПУ-4. СНР, цель 1, наведение автоматическое по угловым координатам и ручное по дальности. ТЗМ на позиции к ПУ с первой по четвертую. Командор дивизиона не стал рисковать. За его спиной был город с населением в 30.000 человек, порт, причём уже единственный на Камчатке, доступный для своих кораблей. И сейчас в нём разгружались несколько транспортов, и аэродром, где техники и несколько авиаполков лихорадочно готовили к вылету эскадрилью истребителей. Истребители поднимутся в воздух через полчаса. Но эти полчаса его дивизион будет единственной защитой всего этого от американских стервятников. Сразу с четырех направляющих пусковых установок СМ-63 в небо дымными столбами ушли ракеты. Я СНР-3, цель 1 на сопровождении. Я КУФ, вас понял. К-3, доклад о готовности ПУ. Я К-3, ПУ-1-2, готовность к старту через 4 минуты. ПУ-3-4, готовность через 6 минут. Я СРЦ, обнаружена новая цель. Цель номер 2, дальность 60, высота 11, азимут 100, скорость 800. Командир дивизиона, повернувшись, посмотрел на своего коллегу, заместителя командира 2-го дивизиона 191-й бригады, стоявшего рядом в кабинеку. Он резко выделялся из всего личного состава изрезанным мелкими порезами лицом, густо залитым зелёнкой и рукой на перевязи. Тот правильно понял его взгляд и коротко ответил на не прозвучавший вслух вопрос. Первый носитель, второй фоторазведчик для контроля нумля. Как-то всё просто. «Впрочем, у нас поначалу тоже так было, когда мы в первый день на лед на наши корабли отбивали. Значит, эти свежие, по зубам от нас не получавшие. И они о том, что мы здесь не подозревают, так?» – задумчиво произнес командир. «По крайней мере, самонайди и на с их стороны. А как они догадаются? СПУ у них, наверное, уже работает, но не различает по частотам, кто их облучает – СНР-75 или вообще какая-то поисковая РЛС. Тем временем СНР, о которой только что говорили – напомнила о себе, выйдя на связь. Я и СНР. Первая, вторая ракета промах. В тесной кабине виджилента пилот с ужасом проводил взглядом две огромные тени, которые пронеслись неподалёку от его самолёта на дымных факелах ещё работающих маршевых ракетных двигателей. Чёрт, чёрт, джек, эти грёбаные гайдлайны. Вот кто нас облучал. Сранная разведка опять облажалась. Вспомни о надоле, всё в точности, как было там Барни, 2 минуты до сброса. «Только две минуты!» — выпалил взволнованно штурман-бомбардир. Но пилот не успел ничего ему ответить. Он расширенными глазами наблюдал стремительное приближение к самолету еще двух ракет. И только открыл рот, одновременно толкая оруды до упора на максимальную мощность двигателей. Ковшовые регулируемые воздухозаборники даже успели прийти в движение, принимая оптимальную конфигурацию для максимальной скорости в 2230 км в час, которую только мог выжить опять на высоте, когда самолёт сотряс сильнейший удар. Пилот коротко закричал. Лобовое стекло пилоцкой кабины было выполнено из монолитной кварцевой пуленепробиваемой прозрачной плиты, но большинство поражающих элементов пришло из нижней передней полусферы, когда у боевой части ракеты сработал неконтактный радиовзрыватель. Два из них перебили пилоту ноги, причём конкретно раздробив кости. Очень серьёзное повреждение, но совершенно несущественное Через несколько секунд уже горящую машину сотряс новый удар. И третий, маленький размером с пистолетный патрон цилиндрик поражающего элемента попал пилоту в крестец, раздробив таз, и Барни потерял сознание от болевого шока. Самолёт, изрешечённый как дуршлаг, начал кувыркаясь падать на землю. Барни, почему ты молчишь? Барни, ответь. Вот дерьмо, я не хочу умирать. Не хочу. Я жить хочу, жить. Штурман-бомбардир, волею случая совершенно невредимый судорожно дергал рычаги намертво заклинившего катапультного кресла. А в его зрачках неминуемым приговором отражалась бешено вращающаяся и стремительно приближающаяся земля. «Я СНР. Цель 1 поражена. Расход 4 ракеты». Короткое ликование, на несколько минут разразившееся в различных кабинах управления и наведения огневого дивизиона, прервал сухой голос по радио. «Я СРЦ». «Цель номер два через 30 секунд войдет в зону поражения. Высота, пеленг и скорость прежние». Комдив изумленно повернулся к своему раненому коллеге. «А ты прав. Они какие-то совсем не пуганные». И тут же поднес микрофон к губам. «Яков, вас понял. К-3, пуск с ПУ-5, ПУ-6. СНР, цель 2. Наведение автоматическое по угловым координатам и ручная по дальности. ТЗМ на позиции к ПУ-1-2». Дальше началась работа, казавшаяся рутинной. В конце концов, дивизион много раз проводил учебные стрельбы, и пока его действия ничем не отличались от учений. Я СНР, цель 2 на сопровождении. Я СРЦ, цель 2 вошла в зону поражения. Внимание, цель увеличила скорость до 1400. Дальность 40, высота 11, азимут 100. Я КУФ, вас понял. К3, доклад о готовности ПУ. ЯК-3, ПУ-1 и К-2 — готовность через минуту, ПУ-3 и 4 — готовность через 3 минуты, ПУ-5 и 6 — готовность через 8 минут. Пилот «Крусейдера» фоторазведчика, который должен был, пролетев чуть южнее Усть-Большерецка, заснять результаты ядерного взрыва, не имел постоянной связи с носителем. Парни «Виджилента» должны были выйти в эфир только в момент сброса своего чудовища, как это они уже сделали полтора десятка минут назад. Тогда он просвистел над замерзшей в ужасе гладью Авачинской бухты, с опаской глядя на еще стоявшую совсем рядом шапку ядерного взрыва. Мелько вглянув на порт и город, на земле еще ни черта не было видно из-за дыма и многочисленных пожаров, но можно уже было сказать, что город стерт с лица земли. И в акватории порта ничего плавающего на поверхности уже не наблюдалось. На снимках можно будет рассмотреть более подробно, хотя дым и копоть, обильно висящие в воздухе, помешают и там. Конечно, через полчаса пролетит ещё один разведчик для подробного контроля и анализа разрушений, но зато его снимки позволят наиболее полно передать всю мощь американского оружия. Внезапно писк СПО, до этого звучавший в наушниках слабый и периодический, резко усилился, перейдя в другую тональность. Пилот РФ-8Э задумался: истребители или не дай бог ракеты? Ракет здесь быть не должно. Они же зачистили от этих гайдлайнов весь полуостров меньше двух суток назад. Он сам несколько раз летал на фотоконтроль после ударов флотских лётчиков. Майор из Г2, разглядывая снимки, сказал, что на разрушенных позициях ЗРК не выжили даже крысы. А вот доклад о появлении новой эскадрильи Фреска на аэродроме возле усть-Большереска он на брифинге перед вылетом услышал. Ну что же, значит надо увеличить скорость. На сверхзвуке его ни один МиГ-17 не сможет перехватить. Будут бессильно болтаться сзади, светя без толку своими радарами, и любуясь облаком ядерного взрыва над своим городом. Он даже хрюкнул в кислородную маску от смеха, представив эту картину в лицах. И тут его машину сотряс страшный удар, а в глазах его потемнело от боли. Казалось, что его тело во многих местах пробили раскалённые гвозди. Он ещё сквозь красную пелену, почему-то возникшую перед ним, из совершенно заслонившую приборную панель, смог увидеть, что небо и земля от чего-то поменялись местами, а затем боль стала совсем нестерпимой, и наступила темнота. Я СНР, цель номер 2 поражена, расход две ракеты. Якуф, понял вас. Всем отбой команды Атом. Командир дивизиона повернулся к связисту, чтобы тот соединил его с начальством для доклада, но тот сам уже протягивал ему трубку. Товарищ майор, вас командующий авиацией и ПВО в Матели. Командующий авиацией и ПВО, так с прошлого вечера называлась должность полковника Калинина, молча выслушал победный рапорт и сухо поблагодарил. Затем, будто поняв обиду майора на том конце трубки, ждавшего более ярких и весомых поощрений от начальства, пояснил: "Не обижайся, майор. За эти два сбитых ты свою награду получишь, и по дивизиону мне наградные листы составить на всех, кого сочтёшь нужным. Я подпишу, заслужили". тут другое. Опоздали мы все. Опоздали буквально на десяток часов с сумасшедшей отправкой, с вашим развёртыванием. Этот первый американец, кого вы сбили, реально был носителем, и примерно 20 минут назад он сбросил бомбу на Петропавловск. Город и штаб флотилии на связи не выходят. А с аэродрома в северных харяках видели над городом ядерный взрыв по предварительной оценке от 200 до 400 килотонн. Майор, хотя и находился в тёплом кунге, где даже было жарко от работающей аппаратуры, почувствовал себя словно на ледяном пронизывающем ветру. 400 килотонн. Даже 200 это был приговор всему городу и порту, откуда они всего несколько часов назад прибыли. Да и им бы самим здорово досталось. Тут до города всего ничего, меньше 6 км, а местность со стороны города совершенно открытая и вдобавок чуть повышается. 3 ноября, местное время 11.15, Камчатка, город Елизово, район 2-я Горка, запасной КП Камчатской военной флотилии. По предварительным данным, подрыв боеголовки произошел на высоте 500 метров над бухтой Завойко. Мощность оценивается как 350-400 килотонн. Начальник штаба флотилии, поморщившись, провел рукой по еще влажным волосам, остро пахнущим реагентом. Впечатление не из приятных. Он находился глубоко под землей в основном бункере КП штаба флотилии на Сапун-горе в четырех километрах от эпицентра взрыва, если начальник службы РХБЗ ничего не напутал. И этот бункер, выдолбленный на глубине в пару десятков метров в базальтовом скальном основании, трясло, как ребенок трясет погремушку. Они пережили немало неприятных минут, когда сидели в полностью оглохшей и ослепшей пещере в которую мгновенно превратился на печканое разнообразным оборудованием командный пункт, флотилии, слушая лишь надсадный гул фильтро-вентиляционной установки. Потом к ним пробилась машина радиохимической разведки, и наиболее важных офицеров штаба в переодетах возака начали выводить на поверхность. Как КП бункер на Сапун-горе сейчас уже не годился. Все наземные устройства линии связи были уничтожены, не работали даже защищённые кабельные линии. Проложенные в земле в бронированных трубах Вдобавок радиационный фон Был такой величины Что даже после кратковременного пребывания На поверхности и последовавшей затем Бешеной гонке в бронемашины До обмывочно-нейтрализационного поста Развернутого возле Елизова На берегу Авачи Дозиметрист, едва посмотрев на шкалу Бешено-стрекочущего счетчика Загнал всех в мойку, где они Раздевшись до нога Долго стоически терпели сильные струи воды С какими-то воничьими реагентами Во что превратились центральные и восточные районы Петропавловска во время гонки разглядеть через крошечное боковое бронестекло было сложно, но то, что удалось увидеть, не радовало. Город был даже не разрушен, он был уничтожен. Головешки на месте деревянных домов и груды обломков на месте кирпичных и бетонных сооружений. Лишь изредка в впадинах между сопками, на которых стоял город, можно было увидеть целые коробки зданий, уныло ощерившихся всего лишь выбитыми стёклами. и обгоревшими оконными проёмами. Но хуже всего было на базе флота в бухте Завойка, куда пришёлся эпицентр взрыва. По докладам машин разведки, прошедших по краю базы, вместо неё, вместо кораблей и причалов складов десанта, которые в этот момент грузился на суда, был один большой радиоактивный кратер с толстым слоем стекловидного шлака по краям. Таким образом, потеряны все корабли и суда флотилии, находившиеся в бухтах Завойка и Бабия. Корабли, дислоцированные в бухте Махавая, частично повреждены и требуют дезактивации. Из боевых кораблей уцелел лишь только эсминец Бесследный. Он находился возле бухты Безымянной в момент взрыва, оказывая артиллерийскую поддержку десанту, и был прикрыт от ударной волны и излучения сопками мыса Среднего и мыса Станицкого. Но он через шесть часов должен будет уйти на дозаправку и пополнение боекомплекта. И сменить его некому. Скрытный погиб в бухте Завойко. Вдобавок вся инфраструктура базы в Завойка уничтожена, и ему для пополнения надо будет идти в Усть-Камчатск. А это значит, что десант останется без поддержки корабельной артиллерии почти на сутки, добавил свою долю горечи в эту печальную информацию начальник оперативного отдела. Что по потерям частей флотилии и сухопутных войск сразу решил узнать самый неприятную новость начальник штаба. Уже понимаю, что он внезапно оказался самым главным на полуострове. ведь адмирал Ярошевич находился там, в бухте Завойко, и сгорел в одно мгновение вместе со всем десантом. Начальник оперативного отдела откашлялся и начал говорить. Подразделения, выделенные для десанта в Елюченск, уничтожены полностью, как и части обеспечения флотилии, находившиеся в Петропавловске. Также уничтожены практически все склады и запасы топлива, расположенные возле порта. Батальон 211-го мотострелкового полка «Петропавловский» находившийся на побережье к северу от Авачинской бухты, практически не понес потерь при ударе. Сопки, стоящие вдоль дороги на Халактырку и Восточнее, закрыли позиции от ударной волны и излучения. Но ветер все время дует в ту сторону, и поэтому батальон сейчас, в средствах защиты, срочно передислоцируется в район Николаевки. В прикрытии данного десантно-опасного направления сейчас смысла нет. У противника уже отсутствуют высадочные средства – К тому же, этот участок побережья будет сильно загрязнён радиацией. Уже сейчас радиоактивный фон там составляет около 200 мР в час. После марша и дезактивации батальон будет готов к атаке противника. Срок готовности 18.00. Район дислокации 21-го берегового ракетного полка также подвергся радиационному заражению. Фон сейчас там составляет от 50 до 75 мР в час. Личный состав и техника полка в момент удара находились в укрытиях и практически не пострадали. Но дальнейшую боевую работу теперь придется выполнять в средствах защиты, все подходящие стартовые позиции в зоне заражения. Части, расположенные в Елизово и на южном берегу Авачинской бухты, практически не пострадали. Впрочем, как очевидно, не пострадали и войска американского десанта. Сопки у Вилючинска и полуострова Рыбачьи прикрыли их от ударной волны и излучения, а осадки ветер все время относит на северо-восток, в другую от них сторону. Ну, наверняка тот, кто планировал ядерный удар, ознакомился с прогнозами погоды на ближайшее время в этом районе. Глупо было бы ожидать от противника такого подарка. Какие меры планируются в дальнейшем? В части обеспечения ПВО наших войск в районе высадки и, собственно, в части противодействия десанту. В части обеспечения ПВО полковник Калинин доложил, что одна истребительная эскадрилья 60-го авиаполка уже боеготова и частично переброшена на аэродромы Елизова и Северные Коряки. Вторая эскадрилья этого полка в настоящий момент перебрасывается прямо в Елизова. Третья будет переброшена до 21.00 сегодняшнего числа. К завтрашнему утру в полной готовности у нас будет 40 истребителей с учетом остатков 865-го полка. Второй зенитно-ракетный дивизион «Автар». Закончил выгрузку в Усть-Большерецке и сейчас готовится к маршу в районе Юлизово-Николаевка. Ожидаемое время его развёртывания и приведения в боевую готовность завтра в 11:00. Первый дивизион, командующая авиации и ПВО флотилии, решил оставиться в прикрытии города и порта Усть-Большерецк. Это сейчас единственная наша связь с тылом, и противник это хорошо понимает. Дивизион уже сбил два вражеских самолёта, которые пытались прорваться к городу. Причем один из них совершенно точно идентифицирован как носитель ядерного оружия. Это новейший американский тяжелый ударный самолет A-5B «Виджилент». И в его обломках поисковой группой обнаружена частично поврежденная ядерная бомба большой мощности. Предположительно, такая же была взорвана над Петропавловском. По действиям сухопутных частей лучше заслушать начальника штаба 22-й дивизии. Подразделения дивизии, находящиеся в боевом соприкосновении с противником, Понесли серьёзные потери и сейчас перегруппировываются и проводят пополнение боекомплекта. Удар по американцам планируется на 18:00 сегодня. В это время прибудет батальон 211-го полка, снятый с северного фаса обороны, и ещё один маршевый батальон пехоты, который двое суток назад был выгружен в Усть-Камчатске. Удар планируется наносить в районе посёлка Паратунка, с плацдарма Загатию, который был захвачен нашими войсками в предыдущих боях. Основную артиллерийскую поддержку будет осуществлять дивизион реактивных установок, батарея 122-мм гаубиц, батарея противотанковых орудий и три батареи полковых миномётов. Наши подразделения, высаженные в бухте Безымянной, будут наносить отвлекающий удар. К этому часу полковник Калинин обещал плотно прикрыть наши ударные силы с воздуха, и вдобавок авиационный удар силами двух бомбардировщиков Ил-28. оставшихся из 867-го минно-торпедного авиационного полка. И, может быть, их поддержат звено или два звена дальних бомбардировщиков Ту-16 из состава 55-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии. Предварительное согласие маршала Батицкого на это уже получено. Так что после шести вечера мы их закопаем, уверенно сказал на штаба 22-й дивизии. 3 ноября, местное время 13.20. Алюдские острова, остров Ату. КДП авиабазы Ату Station. Ядерный удар призоны восстановить позиции американского десанта, попавшего почти в полное окружение на Камчатке, удалось лишь частично. Об этом командование узнало по коротким донесениям пилотов-носителей и фоторазведчика. Но потом оба самолёта пропали и в расчётное время на связь не вышли. А сейчас уже истёк срок их возвращения. То, что главный город и флотская база «Красных» сожжены дотла, подтвердил и второй разведчик, высланный для контроля результата удара через полчаса. Проводить фотоконтроль второй цели города Усть-Большерецка командир разведывательной эскадрильи запретил. Немного поразмыслив, командующий авиабазой с ним согласился. «Где пропали два самолета, самых современных и с классными пилотами, там вполне может пропасть и третий». Но что происходит на западном побережье этого огромного, заиндевелого куска земли, американскому командованию, тем не менее, узнать очень хотелось. Через час еще один флотский разведчик, на этот раз прикрываемый четверкой «Крусейдеров» из состава морской пехоты, прошел на малой высоте над восточным хребтом севернее и затем от Ганальской тундры вдоль долины рек Быстрая и Плотникова. Вдоль этого же маршрута проходила и автомобильная дорога, пролетаю над которой разведчик периодически включал свою фотоаппаратуру. На подлёте к хусть-большерецку парни из корпуса встретила шестёрка фреска, связав боем, и дальше разведчик уже пошёл один. Просвистев над акваторией порта, он столкнулся с ещё одной парой фреска, но успел сбросить подвесные баки и уйти. А вот морпехам так легко отделаться не удалось, потеряв две машины и сбив тоже двоих в собачьей свалке у земли, оставшаяся пара круизеров пошла на высоту рассчитывая на более высотные и скоростные характеристики своих машин. Но миги за ними на высоту не полезли, а вот пилоты корпуса, как только набрали третью тысячу футов, о своем решении пожалели. Оказывается, они все время крутились в зоне поражения этих чертовых гайдлайнов, и русские ракетчики только этого и ждали. Летающие телеграфные столбы мигом ссадили на землю еще один крестоносец, И только последним чудом спастья, заложив крутой противоракетный манёвр с резким снижением, а пленки, успешно проявленные на авиабазе по возвращению разведчика, американское командование не радовали. По дороге на Восток шли войска, причём не только пехота, но снимках совершенно точно виднелись эти проклятые гайдлайны на марше, пусковые установки и тележки с ракетами. В порту стояли под разгрузкой пара крупных транспортов, а на аэродроме, помимо фреска видны были и фармеры. Но командование USAF приняло решение взять дело в свои руки, заодно вытащив корпус морской пехоты и флот из той задницы, в которую они со своим вечным опломбом залезли. Раз уж объединенный комитет начальников штабов отказался от идеи захвата Камчатки в нетронутом состоянии после уничтожения второго эшелона десанта в Датч-Харборе, так теперь церемонится нечего. На «Ту-стейшн» Прибыла эскадрилья истребителей-бомбардировщиков F-105D из состава 4-го тактического авиакрыла USAF. Самолеты могли нести ядерную бомбу в качестве вооружения, а пилоты прошли полный курс подготовки по применению ядерного оружия. Для организации звёздного налёта на базе уже сидела куча ударных машин от поршневых Скайрейдеров до сверхзвуковых крейсеров. И как вишенка на торте, только что на полосу один за другим Селицывы в три новейших сверхзвуковых бомбардировщика B-58 Хаслёр. Вообще именно Хаслёрам очень не повезло в этом конфликте. Это казалось тем более странно, что будучи машиной не для новичка, особенно на взлёте и посадке, Хаслёр под управлением опытного лётчика, способного в полной мере реализовать выдающиеся качества аппарата, был великолепен. Он обладал лучшими разгонными характеристиками, чем у любого перехватчика, а по длительности движения на сверхзвуке оставлял далеко позади самые совершенные истребители того времени. Экипажи Би-58 имели самый большой сверхзвуковой налет в ВВС США. Машина прекрасно управлялась, считаясь одной из наиболее безопасных при дозаправке в воздухе, и была менее подвержена влиянию атмосферной турбулентности, чем самолеты с более гибким крылом. Но, как назло, после целой серии аварий, начиная с 16-12 1958 года, Было потеряно 13 самолетов. Одна из них случилась год назад прямо при показе самолета на авиасалоне Ле Бурже. Би-58 поставили на стоянку. А последняя катастрофа случилась 14 сентября 1962 года. Из-за отказа системы управления самолет вышел на недопустимые углы атаки и разрушился. Весь экипаж погиб. И поэтому уникальные и мощные Би-58 – оказались стоящими на приколе до выяснения причин отказов в системе управления. К моменту начала конфликта лишь только одна из кодрилья, 12 машин, прошла необходимые проверки и настройки и была допущена к полётам. А остальная, без малого сотня машин, так и сгорела при пуске красных ракет с Кубы в атомном пламени над двухвевиаза Корсоэль и Банкерхилл. На сейчас пилоты золотых, по мнению американских репортёров, или кошмарных, по мнению американских техников, B-58 горели желанием реабилитироваться и показать красным, кто тут самый крутой ковбой на ранчо. Примечание. Обратной стороной масштабности конструкторских усилий стала высокая общая стоимость программы B-58, которая с учётом постройки 116 самолётов составила 3,2 миллиарда долларов в текущих ценах, то есть 27,6 миллионов долларов. На один самолет. Громадную по тем временам сумму. В американской печати противники Хаслера указывали, что Би-58 стоит больше, чем если бы он собирался полностью из золота. Эти утверждения были недалеки от истины, поскольку при цене золота в то время примерно 35 долларов за тройскую унцию и массе пустого снаряженного самолета с контейнером в 30 150 килограммов, стоимость самолета, если бы он был сделан из чистого золота, составила бы почти 34 млн. Вследствие плотной компоновки доступ к агрегатам при наземном обслуживании был затруднён, и БИ-58 стал у техников кошмарным самолётом. Например, один из часто заменяемых элементов РЛС извлекали лишь после подъёма с помощью лебёдки из кабины спасательной капсулы. Для подключения питания и проверки работы РЛС после замены элемента капсулу вотворяли на место. А если станция все же не заработала, то вся процедура повторялась вновь. Для замены поврежденной обшивки самолет приходилось помещать на стапель, так как практически все панели фюзеляжа были силовыми, и изъятие любой из них грозило потерей прочности. 3 ноября, местное время 16.46, Камчатка, село Мельково. Бывшая районная больница, 82-й стационарный госпиталь, 22-й мотострелковой дивизии, приемное отделение. Ирина устала, вытерла пот со лба. Раненые с утра поступали сплошным потоком, в основном с южной части полуострова, где уже вторые сутки подряд шли ожесточенные бои с американским десантом. Врачей катастрофически не хватало, и на первичную сортировку старшими смен стали ставить медсестер. А то, что она медсестра со стажем всего день, произведенная срочно из санитарок, уже никого не волновало. Если соображаешь, «Можешь разбираться в повреждениях человеческого тела и оценивать состояние раненого по документам, будь на сортировке старший. Если руки не дрожат, в обморок при виде человеческих кишок не падаешь, хирургические инструменты по названиям не путаешь, да еще и шить человеческую плоть научилась, будешь операционной сестрой, хоть и младшей». Ирка умела и то, и другое, и поэтому работала на износ молодого организма по 12 часов в сутки. Ассистировать на операциях ей, правда, больше 6 часов не давали. Всё-таки опыта у неё не было совершенно, и в сочетании с усталостью это могло оказаться фатальным. А вот работа на сортировке считалась в госпитале чуть ли не отдыхом, хотя отдыхом её в мирное время назвать бы мог только полуумный. Но сейчас она, сощурив глаза, стояла возле санитарного автобуса, разбирая мелкий бисер прогающего почерка сопроводительных документов. И после 6 часов в хирургической операционной где непрерывная очередь из мелкали развороченные тела и отрезанные конечности это работа и впрямь казалась отдыхом казаков Михаил Иванович 37 лет ожоги нижних конечностей второй степени 30% площади отравление продуктами горения в интенсивную терапию лешаков Василий Матвеевич 43 года местные ожоги головы и верхних конечностей 25% площади осколочное ранение мягких тканей левого плеча Это во сначала в перевязочную, потом тоже в интенсивную. Макаров Александр Васильевич, 16 лет. Перелом трёх рёбер, пневмоторакс, пулевое ранение мягких тканей правого предплечья, резаная рана на левой ладони. Зрачки у Ирки расширились. Она понимала, что видит что-то необычное, даже неправильное в тексте, но усталое сознание её ещё не поняло, кого сейчас вынесут на носилках из санитарного автобуса. А у глаза уже бросилась следующая строчка. Грибанов Сергей Владимирович, 15 лет. Травма головы, контузия средней тяжести с потерей сознания. Штаховая колотая рана правого плеча. Невысокая Римма Шишкина, стоящая у неё за спиной, изогнувшаяся, пристав над ципочке при этих словах через её плечо в бумагу, а поплыла с первой. Ох, Ирка, это же наш мальчишка. Надо Галине Александровне сказать. Она сейчас должна как раз смениться. Римка, я сама скажу. Побудь пока за меня. Я сейчас мигом опомнилась Ирина. 3 ноября, местное время 17.58, море Бофорта, 300 миль к северо-востоку от мыса Дежнёва, атомная подводная лодка с баллистическими ракетами WSBN-608 и Сан-Эллен. Подводные лодки типа Этен-Эллен опаздывали на эту войну. До начала конфликта на верфях Электрик Боут в Грутани и Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг в Ньюпорте были спущены на воду целых четыре таких субмарины. Они даже успели войти в строй, но боеготовность достигла только первая из них – ПЛРБ и Тоналин. Под военным планом, когда остальные ПЛРБ этого типа – Сэм Хьюстон, Томас Эдисон и Джон Маршал – достигнут боеготовности, в конце 1962 года на них должны сформировать 14-ю эскадру ПЛРБ – для дежурства в Средиземном море с базированием в Испании на военно-морской базе Рота. А в 1963 году к ним должна присоединиться пятая ПЛРБ этого типа – Томас Джефферсон. Но начавшийся конфликт порушил все планы. Томас Джефферсон сгорел в атомном пламени у достроечной стенки в Ньюпорт-Ньюс. Сэм Хьюстон, Томас Эдисон и Джон Маршал остались без ракет UGM-27B Polaris A2 – которые были приняты на вооружение только 26 июня 1962 года, и сборочный завод компании «Локхит» просто не успел сделать все четыре комплекта по 16 ракет. А потом у Америки просто не осталось ни заводов, которые выпускали «Поларисы» и комплектующие к ним, ни военно-морских баз, на которых можно было загрузить огромные туши баллистических ракет в лодочные шахты. Осталась полностью боеготовой только одна лодка «Итаналин». Первоначально ее послали к берегам Норвегии, в Северное море, где уже выпускали свои Polaris E-1 подводные лодки типа Джордж-Вашингтон. Выпускали и сами зачастую гибли. Этот оперативный район оказался буквально нашпигован торпедными лодками и противолодочными кораблями Советов. А обстановка на театрах военных действий непрерывно менялась. Европейская часть СССР уже оказалась изрядно разрушена предыдущими ядерными ударами Альянса. А вот на водном востоке всё складывалось не очень. Планы по нанесению ударов стратегических бомбардировщиков ВВС потерпели неудачу, а американские МБР и БРД изначально были нацелены преимущественно на западную часть СССР и Урал. Поэтому лодка уже на траверсе Исландии получила новый приказ: пройти под айсбергами через Северный ледовитый океан в море Баффорта и там, найдя Polynya, всплыть и получить список уточнённых целей. А дальше идти в Восточно-Сибирское море или в море Лаптевых и атаковать уцелевшие города и промышленные центры Сибири. Дальность Polaris A2 в 2800 км вполне позволяла это сделать. Но сейчас лодка получила новую цель русские военные базы в Анадыре и в бухте Провидения. Ну что же, по этим целям эта налин вполне может отстреливаться из этой позиции из двух ракет с боеголовками W48Y2. мощностью в 1,2 мегатонны вполне хватит. С этими мыслями командир USS BM 608 приказал штурману точно привязать позицию лодки, а командиру Шервудского леса начать подготовку двух ракет к пуску. Примечание: Шервудский лес на сленге американских подводников так назывался ракетный отсек или отсеки с ПЛРБ. Высокие и толстые колонны ракетных шахт, стоящие в отсеке во двое да Действительно чем-то напоминает старый лес. Сэр, закричал взволнованный радист, уже было приготовившийся убрать антенну дальней связи. Ещё одна срочная радиограмма из командного центра. 3 ноября, чукотское время 17:35. Атомная крепость Анадырь. Примечание. Этот фрагмент взят из книги Владимира Контровского Конец света на бис. Наша радиотехническая служба нащупала диапазон частот на которых, возможно, прямая связь с Вашингтоном. Прикажете установить контакт?» «Прикажу». Главнокомандующий вооруженными силами СССР и без пяти минут военный диктатор с хрустом потянулся всем телом. «Поговорю я с этим психопатом». «Господин президент», — услышал он за спиной, «на прямой связи Россия». Голдуотер несколько секунд смотрел на офицера связи, как будто не понимая, о чем речь. Потом бешеный Барри медленно подошел к пульту, где перемегивались разноцветные индикаторы, и взял микрофон, подданный офицером. Взял осторожно, как ядовитую змею. Переводчика бросил он коротко и хрипло произнёс в микрофон: "Кто говорит?" "Говорит маршал Бацицкий, Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Советского Союза и временно исполняющий обязанности главы государства", отчеканил в свой голос, дублированный синхронным переводом на английский язык. "Мне нужен президент Соединённых Штатов Америки. Барри Моррис, голдотер, или лицо, замещающее его во всей полноте ответственности. Голдотер слушает. Ответил президент, на секунду пожалев, что речь советского генерала транслируется, и через динамики её слышали все находящиеся в бункере. Господин президент, я предлагаю прекратить огонь и начать переговоры. Вы и ваши советники должны понимать, что дальнейший обмен ядерными ударами не принесет ни вам, ни нам ничего, кроме новых и совершенно бессмысленных жертв и разрушений. Решающего перевеса над нами, не говоря уже о победе, вам не достичь, это очевидно. Зачем тогда... «Ублюдок!» — истерично выкрикнул Голдуотер. «Вы убили миллионы американцев, и мы вам этого не простим. Есть у нас и бомбы, и бомбардировщики. Мы будем продолжать бомбить, пока от вас не останутся одни руины, а потом разбомбим мы их. Или капитуляция, или...» Он стиснул рукоятку микрофона, словно в горле ненавистного коммя. Не брызгая слюной, холодно произнёс Батиский. Его переводчик вздрогнул, но перевёл слово в слово. Посадишь изоляцию средств связи. Не стоит угрожать нам вашими бомбардировщиками, найдём бы на них упрову. И нам есть чем ответить. Наши ракеты будут падать вам на головы до полного облысения. Вы тоже убили миллионы советских людей, но сейчас надо думать не о мёртвых, а о живых. пока они также не стали мёртвыми ядерное безумие пора прекращать пока мы не выжгли друг друга дотла на радость другим державам которые уже присматриваются к мировому лидерству хоть раз в жизни подумайте головой а не задницей господин президент мне не о чем с вами говорить прошептал голдуатор или вы сдаётесь уходите из Европы и полностью разоружаетесь или мы будем продолжать войну пока не уничтожим вас всех до единого и мы это сделаем Глаза президента США стали белыми от бешенства, а лицо покрылось красными пятнами. И тут произошло неожиданное. Министр обороны издал свистящий звук, рывком вскочил со своего кресла, выхватил из кармана пистолет и направил его на голдуватара. Или вы принимаете к рассмотрению предложение красных, или я вас пристрелю. Голос Макномара изменился до неузнаваемости, но пистолет в его руке не дрожал, и ни у кого не было сомнений, что он выстрелит. Галдувотор поперхнулся, изумлённо глядя на Макномару. "Уго", подумал Дин Раск, приподняв бровь. Люди в бункере, видевшие эту дикую сцену, замерли, все, кроме одного. Ричард Никсон спокойно встал, сделал несколько шагов и резко ударил Макномару по запястью ребром ладони. Пистолет с лязгом упал на бетонные полы бункера. Вице-президент наклонился и подобрал его. "Я не позволю вам", невозмутимо произнёс он. Застрелить законно избранного президента Соединённых Штатов Америки, это сделаю я. С этими словами он повернулся и дважды выстрелил в перекошенное лицо бешеному бари. Под сводами бункера повисло гробовое молчание. Я сделал это для блага Америки, Никсон обвёл взглядом бледные лица людей. Этот человек, он посмотрел на труп Голдувотера, тащил всю нашу страну в пропасть, и другого выхода не было. А теперь, согласно Конституции, Я принимаю на себя обязанности президента США до следующих свободных и демократических выборов». «С применением огнестрельного оружия», подумал Макнамара, потирая ушибленное запястье. «Ай да дик, вот тебе и тихоня. Ковбой да и только». «Нельсон Рокфеллер наверняка одобрит такое решение вопроса», подумал Дин Раск. «Поддержка бизнес-элиты Ричарду обеспечена». Люди в бункере сохранили молчание, но она носила позитивный характер. Гнойник назрел, и теперь, когда он был вскрыт, очень многие вздохнули с облегчением. А война, она очень сильно потеснила привычные всем американцам юридические процедуры. А Ричард Никсон положил на пол ещё дымящийся пистолёт и взял микрофон. На связи вице-президент США Никсон. Президент Голдвотер отстранён от власти в результате э, э экстренного импичмента. Переводите, бросил он переводчику, ещё не пришедшему в себя. С настоящего момента я исполняю все обязанности президента США и готов выслушать ваше предложение, господин маршал. Я предлагаю прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, повторил Батиский. 15 минут прошли незаметно. Мы согласны на перемирие и на переговоры, заявил Ричард Никсон, как только связь с Россией была снова активирована. Где вы предлагаете встретиться для обсуждения условий мира? В Гаване? Невозмутимо предложил Батиссский: "Куба свободной и независимо, и она такой и останется. Это одно из наших условий. Это предмет обсуждения". Недовольно произнёс Никсон и тут же добавил: "Но Англии и Испании мы вам не отдадим, и вопрос с Италией тоже остаётся открытым". Англия стоит Кубы. По интонации советского маршала президент США понял, что Батиссский усмехнулся. "Это, как вы сами сказали, предмет обсуждения". Итак, с этой минуты любые боевые действия прекращаются. Вы отдаёте соответствующий приказ вашим вооружённым силам, я нашим. Принято, господин маршал. Ну а технические подробности нашей предстоящей встречи на Кубе мы обговорим в рабочем порядке. Благо, связь действует безотказно. Из текста предварительного соглашения о прекращении огня заключённого 4.11.1962 в Гаване. Пункт 1. Союз Советских Социалистических Республик и Соединённые Штаты Америки подтверждают факт полного прекращения всех боевых действий между всеми странами Варшавского договора во главе с СССР с одной стороны и странами Организации Североатлантического оборонительного договора во главе с США с другой стороны. По всей планете на Земле, в море и в воздухе, сейчас 00:03 ноября 1962 года по гаванскому времени, Союз Советских Социалистических Республик и Соединённые Штаты Америки подтверждают намерение встреч своих глав государств или их полномочных представителей в Гаване 10-11 ноября 1962 года для заключения мирного договора между собой в полном объёме. Пункт 74 Американские войска, находящиеся на Камчатском полуострове, получают возможность беспрепятственной эвакуации за пределы государственной границы СССР со всей личной боевой техникой, кораблями и прочим имуществом. Эвакуация должна быть завершена до 18:00 по камчатскому времени 12.11.1962 года. Техника, корабли и прочее имущество, которое американская сторона по каким-либо причинам не сможет вывести до указанного срока,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 Все гражданское население, вывезенное американской стороной во время боевых действий, должно быть безоговорочно возвращено на места проживания до 18.00 по камчатскому времени 12.11.1962 года. Расходы по возвращению населения берет на себя американская сторона. Пункт 84. СССР окажет все возможные меры воздействия на руководство так называемой Корейской Республики Казахстана, для максимально быстрого возвращения на родину всех граждан США, как военнопленных, так и удерживаемых их на территории так называемой Корейской Республики некомпотантов граждан США. Возвращение всех граждан США, удерживаемых на территории так называемой Корейской Республики, должно произойти до 1 января 1962. Расходы по возвращению граждан США берёт на себя советская сторона. США взамен обязуются не предпринимать никаких враждебных действий против территории так называемой «Корейской республики» и ее вооруженных сил, находящихся на вышеуказанной территории и в пределах 12-мильной зоны в морях, омывающих эту территорию. Стороны договорились, что в понятие «территория» так называемой «Корейской республики» входит территория «Корейской народно-демократической республики» и «Республики Корея», а в понятие «вооруженные силы» так называемой «Корейской республики» входят все вооружённые силы Корейской Народно-демократической Республики и Республики Корея. Пункт 97. СССР признаёт за США право на защиту своих союзников, в том числе Японии и так называемой Китайской Республики. США обязуются при реализации своего права на защиту указанных государств не наносить ядерные удары на расстоянии ближе, чем 100 морских миль от государственной границы СССР. 5 ноября. Шукотское время 11:49. Атомная крепость Анадырь. Маршал Батиский ещё раз просмотрел пункты соглашения о прекращении огня, которые доставили только что по шифрованному каналу связи. Ну что же, командир 400-го мотострелкового полка 63-й дивизии, который уже находился на Кубе, прекрасно справился со своей задачей быть представителем СССР при подписании соглашения о прекращении огня. Как его там зовут? Дмитрий Тимофеевич Язов, полковник, воевал в ту войну еще с 1941 года. Ну, недолго ему ходить в полковников. Конечно, соглашение это предварительное, и ему лично и всей советской делегации предстоит немаленькая работа по превращению этих соглашений в полноценный мирный договор, но все-таки командир всего-навсего мотострелкового полка отлично справился со своей задачей. Разумеется, были непрерывные консультации по радио, Да и сам текст составлялся в основном здесь, в Анадыре, который по сути сейчас превратился из резервного центра управления страной в основной. Но всё-таки я за проявил как твёрдость в отстаивании некоторых пунктов соглашения, так и гибкость в изменении других. Батиский задумался: может, зря не так считаем? Всё-таки друзья и союзники в самом недавнем прошлом. Потом вспомнил факты, которые ему принёс начальник разведки генерал-лейтенант Смирнов. и резко мотнул головой. Оказывается, КНР, пользуясь тем, что весь мир был занят проблемой Карибского кризиса, еще за неделю до начала Третьей мировой вовсю развязал войну в горах Тибета, пытаясь пробить сухопутный коридор через территории Индии к Пакистану. А дороги к месту конфликта, причем и дорогу по уже индийской территории, китайцы вообще начали строить за пару лет до начала боев, пользуясь безалаберностью индусов в тех дихих краях. «Таких друзей зафуй, да в музей», — сказал Батийский тогда. И он прав. Тем более, что индусы тоже вроде как союзник и друг СССР. И во всяком случае не предъявляют никаких претензий к его стране, в отличие от китайцев, у которых даже в школах уже несколько лет происходят странные художества с географическими картами в части государственной границ КНР на севере. 3 ноября, местное время, 18.04. Море Бафорта. 300 миль к северо-востоку от мыса Джигнёва. Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами W-5BN 608 "Этоналин". Отбой ракетной атаки. Командир подводной лодки от волнения даже стал растягивать слова с южным акцентом, что не позволял себе со времён обучения курсантом в Анаполесе. Боцман, ныряем на 80 футов. Штурман, рассчитать курс. Нам надо быть в 200 милях восточнее Токио через 48 часов. И всем, кому это интересно, с русскими мы больше не воюем. Теперь нам поручено поджарить задницу Мао. 3 ноября, местное время 17:57. Камчатка. Дефилекс северу от Сопки Бархатная, 100 м к востоку от бродова через реку Паратунка. Пусковые установки реактивного дивизиона, развёрнутые на восток и готовые к залпу, походили в вечернем сумраке на исполинских диковинных зверей, присевших на лапы колёса. Сейчас секундная стрелка сделает всего 3 полных оборота. По короткой команде они начнут выдыхать огонь не смерть, обрушивая их на врагов, замерших на востоке. Почти сразу их поддержат остальные орудия и миномёты. А через несколько минут над полем боя появятся бомбардировщики. Бравурные мысли командира реактивного дивизиона оборвала отчаянный крик радиста, выбегающего из кашем. Товарищ майор, отбой, всем отбой. Команда прошла с самого верха. 3 ноября, местное время 20:50. Камчатка, село Мильково. Бывшая районная больница. 82-й саccionarный госпиталь 22-й мотострелковой дивизии. Когда он проснулся, было тихо. Только неясное бормотание, храп и шорохи вокруг. Никакого надсадного рёва мотора и тряски, которые его сильно вымотали. Да и койка, на которой он теперь лежал, Было гораздо удобнее узких презентавых носилок санитарного автобуса. И ещё на его кровати с краешка сидела Ира. Он как-то сразу её узнал, несмотря на то, что в глазах всё плыло и двоилось. Она, опустив голову на грудь, дремала, но как только он пошевелился, сразу же встряхнулась. Очнулся, чуть хриплым голосом со странным выражением тихо произнесла Ирина: "Да вроде, Ира, здравствуй. А где я? Мы что, доехали?" "Доехали. с тем же непонятным выражением медленно сказала Ирина: "Сергей, как же тебя так угораздило?" "Ну как, как?" задумался Сергей и вдруг начал торопливо честить, объяснять, хотя сам в то же время понимал, что таких подробностей можно было и не говорить девушке, которой не равнодушен. "Ир, понимаешь, они совсем близко подошли. Вот как ты сейчас. У меня патроны кончились, а он рядом. Винтовка упёр чуть ли не мне в глаза, и на руке часы А на часах стрелка секундная, не спеша так. Раз-раз, раз-раз. Я смотрю, а он второй рукой снизу в магазин втыкает. Уже и щелчок услышал. Понимаю, что магазин на место встал. Ну, думаю, все, конец. Как стрелка вертикально встанет на двенадцать, так он и выстрелит. А сам как во сне. Руки-ноги ватные, а цепенение прям какое-то нашло. А тут Сашка сбоку, свой карабин вытянул и его штыком ткнул. У нас-то ротный заранее команду дал, чтобы штыки примкнули. Но не убил его, далеко было. Сашка весь вытянулся с карабином, и тот только в руку его зацепил. Но он рукой-то дёрнул, и пуля мимо прошла. А тот и с меня оцепенения спала. Я своим карабином ему винтовку-то подбил, и сразу в живот ему штуком, ну, как Василий Васильевич учил. Он винтовку выронил и повалился. А я смотрю, а Сашку-то второй уже с ног сбил, карабин у него выбил и на него навалился. Подмял под себя, как котёнка, и уже нож с пояса тащит. Я подскочил и в спину ему штыком. А штык-то и застрял. Я из перепугу до самой мушки ему штык воткнул. Вот он и застрял в рёбрах, наверное. Я тащу карабин, а он никак. И тут меня сзади по голове третий и ударил прикладом. На голове каска была. Если бы не она, голову бы в дребезги, наверное. Но и так хорошо прилетело. Поплыл я в глазах руги. А этот третий винтовку свою перехватил да штыком меня А мне осталось только, что руками прикрываться. Свой карабин так и торчит в спине у этого. Дальше что было, я совсем плохо помню. Вроде бы и третьего из пистолета ротный застрелил, и пограничники к нам на помощь бежали. А потом мне совсем хреново стало, и я упал. Так вы что, в рукопашную что ли с американцами сошлись? измученно спросил человек, сидящий на соседней койке. У человека была забинтована голова. Он растёгнутой гимнастёрки виднелись голубые лётные петлицы. И ты двоих убил? Наверное, больше, медленно произнёс Сергей, вспомнив, как согнулся пополам американец, выронив винтовку после его выстрела. Троих точно, а штуком, да, двоих. Но это тебе не в небе чистом летать, насмешливо сказал ещё кто-то сбоку. Нам про тот бой политрук потом рассказывал. Отбили они морпехов Только вот из целой роты в вот этой эти два пацана остались, ещё трое. Из всего дивизиона самоходов одна уцелела. Я тебя больше никуда не отпущу, вдруг произнесла молчавшая до сих пор рывка. И никому не отдам, произнесла она вдогон, почему-то оглядывая их за спину. И быстрым шагом выскочила из палаты. Да, парень, теперь ты точно влип, подружный смех раненых произнёс лётчик. Когда на свадьбу-то позовёшь? подначил он. Какая свадьба, война ведь зумлённо произнёс Серёга, что вызвало ещё более бурное веселье. Э, паря, да ты небось всё проспал со своей контузии. Кончилась война, всё, амба. Эпилог. Сергей действительно женился на Ирине. У них уже двое детей, и они счастливы максимально, насколько могут быть счастливы двое, мужчина и женщина в этом суровом мире. Сашка после победы начал пить. Во многом на это повлияла скорая смерть его матери. Сердце, отравленное Зарином, все-таки не выдержало. Через два года он от водки и погиб, по пьяному делу сев за руль и перевернувшись в грузовике. И Нира вышла замуж за лейтенанта Сергеева. То, что было в американском контейнере, они оба стараются не вспоминать, хотя вряд ли такое совсем забудешь. А известный читателем ножек лежит на полке в гостиной. Хлеб им уже не режут. Старший лейтенант Ильин стал быстро продвигаться по службе. Через 8 лет он уже полковник и командир 22-ой мотострелковой дивизии. Полковник Калинин Виктор Павлович теперь генерал-лейтенант, командующий ВВС Краснознамённого Тихоокеанского флота. Маршал Батиский стал первым президентом Советского Союза. После войны в СССР изменилось многое, в том числе и государственный строй. Послесловие Минору Гэндэ устало потёр виски. Хотелось прилечь и отдохнуть, урвать хоть какую-то пару часов сна, ведь он не спал уже почти двое суток. Но события, произошедшие с его стороны, которые ещё неделю назад гордо носили название страны восходящего солнца, острым лезвием самурайского меча резали его душу. Вслед за ударом по Хоккайдо, который легко затмил ужасы Хиросимы и Нагасаки, последовали новые удары по многострадальной земле Ямато, ещё более ужасные Сначала эти проклятые русские ракетоносцы проделали с основными узлами ПВО авиационного командования сил самообороны на трёх островах Японии Хансю, Кюсю и Сикоку, ту же дьявольскую штуку, что и несколькими днями ранее с Хоккайдо. Удар был нанесён в основном по РЛС и пусковым установкам ЗРК Nike Hercules. Аэродромы большей частью игнорировались. А может у русских просто не было столько ракет, чтобы ударить ещё и по аэродромам? появление двух эскадрилий китайских бомбардировщиков, то, что это китайцы, стало ясно сразу же, только у них на вооружении ещё оставались копии американских B-29. Надёжность, конечностью Ксю, было сочетано с отвлекающим манёвром с целью отвлечь истребители ПВО сил самообороны.